Денис Барин Хаос Выжившие Посвящается моему близкому другу Валерию Кену Без вести пропавшему в 2005 году Во время экспедиции за бивнем Мамонта Где-то на Ляховских островах Мы помним тебя, друг Я помню Глава первая Последняя Валерий Кен проснулся от мерзкого писка, дурацкого, надоедливого будильника, который сам же и завел на 8 утра. Потому что без него он бы никогда не проснулся в такую рань. Он поспешно выключил настойчивую хреновину, но телефон, откуда и доносился раздражавший, едва проснувшийся организм звук, оказался далеко. Очень далеко. Телефон пиликал где-то в стороне стенного шкафа с телевизором. Там он, как потом понял Валерий, стоял на зарядке. Как ненавистная, противно верещащая трубка оказалась столь неимоверно далеко, стало понятно сразу после того, как едва проснувшийся мозг начал включаться в работу и думать о кофе. Он сам положил его туда, чтобы он гарантированно не проспал важное дело, которое ранее запланировал. На это чего-то стремительно наступившее дождливое, если верить синоптикам, воскресенье. Просыпаться не хотелось. Несмотря на то, что лег он сравнительно не поздно, Валерий чувствовал себя абсолютно невыспавшимся. Он с удовольствием наплевал бы на эту, будь она трижды проклята ревизию, но дальше тянуть уже было нельзя. Он и так слишком долго ее откладывал, ожидая, когда в его охотничьем магазинчике останется минимум товара, и нужно будет делать не так много подсчетов. Кен предусмотрительно назначил ревизию на воскресенье, так как этот день недели у всех трудящихся традиционно является выходным его скромный рабочий коллектив не был исключением. И вот оно наконец настало, это воскресенье. Хочешь не хочешь, вставать придется. Быстро поднявшись, он стремительно обошел кровать и, схватив телефон, вырубил истошно вопящий будильник. Наступила блаженная тишина, и Кен позволил себе секунду насладиться ей. Затем он повернулся и, с сожалением, посмотрел на пустую постель. Организм тянуло назад, к мягким подушкам и теплому одеялу. Недюжинным усилием воли Валерий заставил себя противостоять соблазну. Он потянулся и, выразительно громко зевнув, нарочито бодро направился на кухню. Самому Валерию недавно исполнилось 36 лет. Он был высоким темноволосым парнем, даром что холостым, крепкого, если не сказать, атлетического телосложения, которое достигалось путем систематических тренировок по рукопашному бою, которым Кену увлекся еще в армии и с тех пор заниматься не бросал, из года в год оттачивая приобретенные боевые навыки, доводя их до состояния рефлексов. Временами он участвовал в республиканских соревнованиях, занимал призовые места, сдал мастера спорта. Но всерьез на карьеру рукопашника Валерий никогда не рассчитывал, и теперь, достигнув намеченной планки, посещал спортзал больше для поддержания уже устоявшейся формы. Он, как и многие успешные люди, не без оснований считал, что спорт, помимо здоровья, выносливости, силы и других физических КПД дает людям еще многое. Спорт тренирует силу воли, уверенность в себе, делает человеческую психику более гибкой, более устойчивой к стрессам, учит преодолевать препятствия, не пасовать перед трудностями. Эти качества порой куда нужнее, нежели умение драться или возможность поднять 100-килограммовую тяжесть, хотя и такие навыки, разумеется, весьма и весьма полезны. Спорт был его основным хобби – а магазин оружия его воплощенной мечтой. Идея открытия охотничьего магазина зародилась у Валерия еще по армии. Полтора года он ее вынашивал, интересуясь у сослуживцев и старшего офицерского состава, что для этого может понадобиться, какие необходимые документы и так далее. Из самого дембеля стал откладывать какую-то часть из заработанных денег на реализацию задуманного дела. Потом украинский кризис, непонятная грызня за власть – которая обернулась настоящей гражданской волной, неожиданно явилась возможностью хорошо подзаработать на своем патриотизме. Чем глупый, молодой еще совсем Валерий не приминул воспользоваться и о чем потом сильно сожалел, сам не до конца понимая почему. Не стоили те деньги, того, что за них пришлось делать. Кино хватило года для полного осознания, что наемник из него вышел не очень. Одно дело воевать за интересы своей страны, когда ты одержим идеей, простимулирован статусом защитника, и совсем другое убивать за народное ополчение в другом государстве, пусть и дружественном, настолько, что можно назвать его жителей родным народом, но которая власти твоей страны по ряду причин присоединять к тебе отказываются, опасаясь конфликта уже более глобального, международного, и которая платит тебе за то, что ты бьешься на их стороне, и вроде как за хорошее дело воюешь, «И народ, кому помогаешь говорить с тобой на одном языке, и бьешь ты, как тебе говорят предатели фашистов». Однако чувствовалось в той войне что-то гнетущее. Ощущение какой-то неправильности происходящего, даже аморальности. И оттого скверной показалась ему эта война. Скверной, запутанной и вовсе не такой поэтичной, какой война виделась ему раньше. На деле война оказалась уродливой, жестокой, в самом худшем понимании этого слова – И не было в ней абсолютно никакой романтики, предвкушая которую молодые наемники ехали в Донбасс, абсолютно не понимая зачем. Не понимая значения слова «майдан», не зная даже причины, по которым война эта началась. Ехали просто потому, что сказали, потому что можно побряцать оружием, подстрелять. «Простые мужики воюют по обе стороны, а не те, кто эти войны развязывает», — говорил ему однажды один старый вояка который прошел первую и вторую чеченскую, и который отказался ехать в Донбасс. Простые мужики, которым засрали головы. Наверное, так же ранее 18-летние пацаны пачками ехали в Чечню, а еще ранее в Афганистан. Быть может, война оставила на душе неприятный след и у них. Кен не знал. О своем участии в вооруженном конфликте в Донбассе Кен не любил ни вспоминать, ни тем более кому бы то ни было рассказывать – Словно этот отрезок его жизненного пути был безжалостно вырванным из основного сюжета неудачным дублем в виде своего явного несоответствия четкому идеально продуманному сценарию. И вспоминался редко, чаще в негативном свете. И вот, наконец, нужная сумма была накоплена. И Валерий пошел в банк предоставлять тщательно разработанный бизнес-план, рассчитывая получить суду по программе развития малого бизнеса. Банку его проект понравился – И убедившись, что у Валерия имеются все разрешения и необходимые документы на открытие заведения такой специализации, любезно предоставил нужную сумму без обязательства выплачивать ее первый год работы. Потом ему следовало отдавать сравнительно небольшую часть ежемесячного дохода. В целом схема была Кену удобна, и хоть это были не золотые горы, и богатеем называть себя еще рано, но на безбедную жизнь ему вполне хватало. Только это, в общем-то, Валерию и было нужно. Любимое дело, безбедная жизнь этого, наверное, все хотят. Когда Кен вышел из душа, его встретили сразу два звуковых сигнала. Пищала микроволновка, в которую он по своему обыкновению поставил разогреваться завтрак перед водными процедурами, и опять телефон. На этот раз причина была во входящем вызове. Кен взял сенсорную трубку, коротко взглянул на дисплей. Маша Он принял вызов и поднес телефон к уху. Але! «Привет!» Машин голос был, как всегда, бодр и весел. За все время, что эта милая девчонка у него проработала, Валерий никогда не видел ее унывающую или в плохом расположении духа. Хотя она, конечно, тоже человек, иногда бывало, могла немного расстроиться или даже психануть, когда что-то не получалось. Но проходило это всегда быстро, выглядело мило, ощутимого негатива за собой никогда не несло. Таким уж она была светлым, позитивным человеком. Эти созидательные черты характера делали ее не только пузькой душкой, но и очень обаятельным продавцом, что не могло не сказаться положительно на бизнесе Валерия. Красивая девушка, превосходно разбирающаяся в оружии – явление невероятно редкое. Посетителями магазина в своем абсолютном большинстве традиционно были мужчины. Нужно ли описывать приятное удивление покупателей, когда миниатюрная голубоглазая блондинка – С четкостью заученной скороговорки, с завлекательным выражением выдавала характеристики любого ствола, имеющегося в их ассортименте – от простых двустволок до сложнейших карабинов. Она даже одевалась так, что одним своим присутствием подчеркивала назначение их заведения. Какие-нибудь камуфляжные шортики или юбка, той же расцветки майка, иногда женский вариант жилетки разгрузки, ботинки на высокой шнуровке. Бейсболку сменяла Панама, того же защитного цвета. Цвета камуфляжей также менялись изо дня в день. Все это идеально смотрелось на фигурке блондинки и очень ей шло. К нему на работу девушка попала благодаря своему брату Сергею, приходившемуся Валерию сослуживцем и близким другом. Он был осведомлен о намерениях Кена обзавестись собственным делом и договорился с ним насчет сестры задолго до открытия оружейки. Ко всему вдовесок Мария была еще и хорошим маркетологом, и отлично разбиралась в том, как и что лучше продается, потому что в свое время не валяла дурака, а получила соответствующее образование. Привет, мыша! Пользуясь привилегированным положением непосредственного начальства, он абсолютно без укоров совести разрешал своей нахальной натуре поднимать себе настроение посредством легких подшучиваний в адрес своих подчиненных. К тому же Мария была сестрой его боевого товарища, и отношения с ней давно превратились в родственные. Обиды были исключены. «Сан ты, мыша!» – пискнула та. «Хорошка веркать – мое достойнейшее имя. Называй меня просто Мария, и я буду рада, и ты будешь казаться мне не глупым. Не забывай, что я умнее тебя. У меня хотя бы образование есть». «Образование?» – задумчиво протянул Валерий. «Это какое такое образование?» «Ах, да, совсем забыл. Как там? Семь классов церковно-приходской школы и что-то еще. Кажется, курсы соцработника». Парировала девчонка. Кажется, у кого-то чувства юмора. Скажи, а ты, кроме как клоуна врубать, сегодня каким-нибудь полезным делом собираешься заниматься? Ну, в общем, да. Планы на ревизию в силе. Сейчас поем и поеду в магазин. Ты как? Приедешь мне помогать? А то один я не смогу? Конечно, приеду. Маша повысила интонации и осеклась. Только. Что только? Только если тебе не трудно, ты не мог бы за мной заехать. Просто сегодня ливень обещают, а я зонтик так и не купила. Дожди ведь только пошли, и старый найти не могу. Делся куда-то». «Заеду, разумеется», — с готовностью отозвался Валерий. «Без проблем. Ты где?» «Что значит «где?»» — удивилась девушка и, подумав мгновение, добавила более выразительно. «Дома?» «Ну, дома так дома», — поспешил отключиться Кен. «Все, жди. Я позвоню». «Ну-ка, стоп», — тормознула его блондинка. «Ты это что так спросил?» Где, по твоему, могла быть в. Э... Она прервалась на секунду, видимо, сверяясь часами в 38 минут девятого утра. Откуда я знаю? Валерий закатил глаза. Мало ли? Может, у подружки осталось ночевать. Сейчас начнется. Маша громко цокнула. Мне не 10 лет, Валера. У подружки ночевала в том возрасте, когда пиковую даму при помощи зеркал вызывают, Суженый, мы Знаешь такой обряд? Нет, не знаю, соврал Кен. «Да при чем здесь эта пиковая твоя дама? Спросить у тебя ничего нельзя. Вдруг ты в магаз пошла или еще куда?» «Куда пошла?» Потом у Марии было понятно, что разговор ее забавляет. «И что же мне нужно купить в магазине в половину девятого?» «Да всякое!» Задумался Валерий и внезапно нашелся. «Прокладки?» «О, господи!» Девчонка вздохнула. «Ну, ты же не это имел в виду?» Кен помялся. «Ну, там личную жизнь никто же не отменял?» «Вот теперь верю. Торжественно провозгласила Маша. «Вы только мою личную жизнь, Валерий Анатольевич, каждый раз, когда я собираюсь ее устроить, отменяете вы с братом». «Это неправда», — возразил Анатольевич. «Ты утрируешь, Маша. Мы с Серегой просто хотим уберечь тебя от необдуманных шагов, и...» Она резко перебила его. «Хотеть вам никто не запрещает. Хотите, сколько влезет. Только вот делать ничего не нужно. Вы уже отпугнули от меня всех кандидатов этим фейс-контролем, который вы возле меня устроили». Со мной люди заговорить боятся, не говоря уже про познакомиться. Дальше Валерию пришлось выслушивать целый поток недовольства, обещающий перерасти в длинный гневный монолог, критикующий их Сергеем трогательную заботу о беспечной Марии. Критику в свой адрес Кен не любил, даже конструктивно, и в особенности по утрам. Он зажмурился и нервно провел ладонью по лицу, словно стирая с него что-то давно бесившее. «Слушай, Маш». Давай я куплю тебе мороженое, и мы прекратим этот дурацкий разговор. Хотя бы на время». Пауза. «Ладно». Обескуражена, но неожиданно легко согласилась девушка. «Купи». «Какое? Пломбир?» Он задал этот вопрос больше для того, чтобы отвлечь ее от ненужных мыслей. Он знал. Пломбир. И с орешками. «Да, пломбир». Повелась та. -то. «Только посмотри с орешками». «Добро». «Все, жди, Отбой». Услышав динамики Машина «пока», Валерий отключился и снова завел микроволновку. Завтрак остыл. Пришлось опять разогревать. Через полчаса они уже были в магазине и проводили ревизию. Мария сортировала оставшийся товар, называя Кену, наименование и цену, а он вел записи в тетради, подсчитывая на калькуляторе цифры. Начинали с оружия. «Это твоя...» «Бенелли Инчи Амазония Грин за 208 тысяч рублев, наверное, никогда не продастся». Маша смотрела на висящее на стене дорогущее ружье. «Ей никто не купит по причине ее дорогостоимости. Зачем ты ее заказывал? Такие вещи очень плохо продаются в Якутске». «В любом магазине подобной спецификации должны иметься в наличие наличии эксклюзивные модели того или иного товара», объяснял Валерий. «Это поднимает наш имидж и развивает популярность». Тебе ли не знать, маркетологу? Посетители магазина нередко являются людьми, знающими толк в оружии. Они берут это ружье в руки, порой из чистого любопытства, прекрасно понимая, что не смогут позволить себе такую вещь. Но прикоснуться к роскоши хочется всем. Люди любуются им со стороны, искушенные знатоки и ценители обсуждают его конструкцию, качество и изящность дизайна. Для того он здесь и висит, на лицевой стороне, у всех на виду. То, что он не продается, не делает его бесполезным. Не купят сегодня, купят завтра. Не завтра, так через год. А не заберу через год, и я сам его возьму. Это крутое ружье. Оно мне нравится. Мария пожала плечиками. Как знаешь. Раз тебе это приобретение кажется разумным, то ради Бога. Но вот именно как маркетолог я бы с тобой поспорила. Мне кажется, я смогла бы найти более приемлемые для начинающего бизнеса альтернативы по развитию имиджа и популяризации магазина. У нас не настолько высокая конкуренция, чтобы вкладывать такие средства в саморекламу и кредо. Давай потом обсудим. Не дал ей закончить Кен. Маш, я ценю тебя как профессионала в этой области, но мы так до ночи с тобой тут зависнем. Окей, послушно кивнула девушка. Поехали дальше. Так, сайди. Осталось всего две. Четыре месяца назад было десять штук. Их раскупает быстро. Еще вепер-КМ и вепер-108, сок-95. По одному стволу, тоже, можно сказать, разобрали. По 25 тысяч рублей за штуку. Недорого. Вот и отрывают с руками. Мудро было ценники на них не задирать. Ты записал? Она повернулась к Валерию. «Да, записал. Давай дальше». Кен сидел в офисном кресле за прилавком со стороны входа и не спеша фиксировал цифры, время от времени обращаясь к калькулятору на своем телефоне. «Так, дальше». Мария двинулась вдоль ячеек с карабинами. «Дальше у нас «Тигр-9» остался один». «Зря мы их всего пять штук заказали. У меня раз в две недели его кто-то покупает. Закажем в следующий раз штук 10 Не отрываясь от расчетов, произнес Валерий. «Продолжай». Дальше пошли гладкостволы. Она подошла к ряду вертикально стоящих помповых ружей, расположенных в глубине помещения. «Беретта ЕС-100». Их пять штук. Не помню, сколько купили, но ружьё классное берут хорошо. «Реймингтон 870». Одна штука. Цена 47 тысяч. МП-133, Три штуки по 17 тысяч. Бикасы 12 калибра, остались 4 ствола и 16-го две штуки. На него, кстати, возможен монтаж оптики. На стольной коробке имеется посадочное место под соответствующий кронштейн. Можно закрепить на них коллиматоры, те, что за 3800, и продавать бикасы подороже, а то отдельно прицелы не очень берут. Идея, поддержал Кен. А то? Мария самодовольно заулыбалась и, подняв вверх указательный палец, многозначительно добавила «Образование!». Они еще около часа подсчитывали оставшееся оружие и его общую стоимость. Потом переключились на патроны. Далее пошли охотничьи ножи и амуниция. Обувь, костюмы, перчатки, маски, респираторы, шляпы, кепки, банданы. Всего этого в ассортименте оставалось пока навалом. И когда через два часа они победили амуницию, Мария заявила, что она утомилась и проголодалась – и что неплохо было бы немного передохнуть и чего-нибудь перекусить. Решили сделать перерыв на обед с выездом в кафе, так как в магазине кроме сахара, пакетированного чая и банки растворимого кофе больше ничего не было. Они вышли на улицу, где Маша стала рыться в своей необъятной сумочке, ища ключи от «дома с оружием». Такое название после непродолжительной дискуссии они решили приклеить магазину. И оригинальной, коротко, по существу. Оруженники, привычно болтая, по обыкновению срезали путь к парковке через узкую трущобу между домами. Так вышло, что магазин располагался прямо перед проезжей частью, и машину приходилось парковать в соседних дворах. Было облачно. Хмурые грозовые тучи низко нависали над серыми улицами. И поднимающийся ветер также свидетельствовал об обещанном синоптиками ливне, который, похоже, уже прибежался. Кен поспешил влезть в салон, Чуть погодя на переднее сиденье, со счастливым видом бухнулась Маша и выжидательно посмотрела на Валерия. «Мол, чего тупишь? Поехали!» Он не удержался, спросил. «Закрыла?» «Ну, разумеется!» — воскликнула Маша. «Нет. Я оставила оружейный магазин открытым. Заходи, бери, кто что хочет!» «Действительно, чего это я, сукин кот, спрашиваю?» — улыбнулся Кен. «Я просто запамятовал. Ты же у меня образованная!» «Еще бы!» — согласно кинула девушка. «Образованная блондинка – это совсем другое дело», – с нарочито серьезным видом заметил Валерий. «Пристегнись, Пифагор». Он повернул ключ в замке зажигания и движок, коротко рыкнув, потянул машину с парковки. Валерий машинально проверил наличие бумажника во внутреннем кармане куртки. Как-то раз он уже имел неосторожность забыть его дома. Ситуация вышла конфузно, повторять ее не хотелось. Ехали неторопливо, в основном молчали. Мария с кем-то переписывалась в какой-то социальной сети, а Кен думал о своем. Ревизия, новые заказы, запланированная рыбалка с тяжелой попойкой. Давно хотели Серегой вырваться, да все никак. То у Кена дела, то у него служба. Брат Марии служил старшим инспектором службы авиационной безопасности. И тоже любил порыбачить и поохотиться. Но, как водится, в бытовой суете на это крайне непросто найти время. Как говорится, желание есть, но нет возможности с неба заморосило. Ветер, иногда доносивший гулки, но еще удаленные раскаты грома, заметно усилился. И когда они уже подъезжали к декорированной под средневековый замок кафешки, на город обрушился просто удивительный по ливень. Валерий перевел дворники в интенсивный режим. По дорогам побежали ручьи, сперва маленькие, но быстро разрослись и вскоре обратились настоящими потоками – Водосточные коммуникации, очевидно, не справлялись с подкатившей работой. Местами вода уже доставала людям по щиколотку. Они бегом спешили укрыться от разбушевавшейся стихии. Многие были без зонтов и закрывались кто чем гораст. Газетами, кейсами, сумками. Накидывали на головы куртки и капюшоны. Зябко кутались, спасаясь от хлещущего плотным дождевым потоком ливня. «Ты видал, как жахнуло?» Мария по-детски прильнула к лобовому стеклу. Совсем недалеко внезапно сверкнула яркая вспышка и оглушительно громыхнула, испугав девушку, заставив ее вскрикнуть и шарахнуться от окна, умерив свое любопытство. После чего дождь стал лить еще неистовей. Поднялся сильный штормовой ветер, и даже в машине стали слышны изумленные восклицания проклинающих стекийное бедство горожан еле удерживавшихся на ногах, в стремлении найти хоть какое-то укрытие, где можно более или менее комфортно переждать непогоду. На дорогу, держась за руки, выбежали два ребенка лет 12, мальчик и девочка. И Кен притормозил, чтобы их пропустить. Его губы тронула легкая хмылка, общая светливая атмосфера его забавляла. «Ты видел такое когда-нибудь?» – спросила Мария, явно пребывая под впечатлением. «Не знаю». Кен неуверенно пожал плечами. «Не припомню, чтобы так лил». Хотя наверняка что-то подобное уже было, так что ничего нового не произошло, разрешаю перестать бояться». Он улыбнулся слегка напуганной девушке. Та, в свою очередь, не осталась в долгу и подарила Валерию свою очаровательную улыбку, по которой было ясно, что в ней заложено нечто большее, чем поддержание позитивной атмосферы в салоне автомобиля. «Придется пробежаться и заодно принять контрастный душ». Ехидно ухмыляясь, заявил Кен, выпучивший на него глаза Маши, ставя припаркованную Камри на ручник. «Может, поедем назад в магазин и закажем на дом?» Неуверенно поинтересовалась-то. «Нет уж, дорогая, ты меня сюда притащила, так что давай». Надевай свою сумку себе на голову и проваливай из машины. Бегом марш до кафе. Там метров пятьдесят всего. «Да блин, Валера!» – заскулила Мария. «Меня выжимать потом нужно будет. Выжмем. Сложно, что ли?» Кена не тронули жалобные глазки девчонки. Такими мелочами его не проймешь. Пусть прибережет свои ловки для ребят своего возраста. Похоже, Марию его равнодушие разозлило. Глаза приняли более кошачий вид, руки активно зажестикулировали, норовят травмироваться от торпеду или обручку коробки передач. В голосе начали проскальзывать стервозные нотки. «Валера, я мокраяся буду. Придется ехать домой переодеваться». «К тому же весь макияж потечет. Я буду выглядеть, как шапокляк. Лигурченко, царство небесное!» «Не хрен мазаться, как туземец перед охотой», — подумал Кен. Мария тем временем продолжала. «Поехали назад. Пока мы добираемся, я выйду в интернет, найду какой-нибудь ресторан, принимающий заказы на дом. И все дела. Приедем, и сразу пиццу нам привезут. Горячую, ароматную, с грибами. Все, как ты любишь. М? Предложение, конечно, заманчивое». Кен артистично опустил вниз уголки губ и приложил палец к подбородку, делая вид, что раздумывает. «Но нет, пожалуй. Вкусная, ароматная еда, все, как я люблю, находится от меня в 40 шагах. А я сижу и жду, когда одна косолапая капризуля соблаговолит со мной туда пойти». «Я не косолапая», — обиженно возмутилась Маша. «Хорошо», — кивнул Валерий. «Не косолапая». Он нетерпеливо глянул на свою спутницу. «Так ты идешь?» Та надула губы и, скрестив руки, демонстративно откинулась на спинку кресла. «Нет!» Негромко прокомментировала она свой жест и отвернулась к боковому окну, через которое, как и через любое другое, почти ничего не было видно. В машине повисла тишина, нарушаемая лишь барабанящими по кузову тяжелыми каплями. «Нет!» — утверждающий повторил Кен. «Хорошо!» Он скосил глаза на надутую девчонку, все так же молча, изучающий особенности боковых автомобильных стекол. Тогда я пошел один. Мария не отреагировала. Валерий кивнул сам себе и отстегнув ремень безопасности, быстро покинул салон, не забыв напоследок громко хлопнуть дверью. Сразу после того, как он выбрался на улицу, его словно окатили из ведра холодной водой. Природа действительно сегодня разошлась не на шутку. Он быстро застегнул куртку, блага кожаная и не так охотно впитывает влагу, Его фигура стремительно пронеслась от парковки до кафе, потратив на это всего несколько секунд. Маша видела, как Кен быстро юркнул за дверь, и та плавно за ним закрылась. Она посмотрела, как захлопываются врата в сказочный мир, необычайно вкусной еды, и желудок протяжно заныл. Кушать хотелось безумно. Голод заставлял девушку выбраться из теплой сухой Тойоты и перейти улицу, наплевав на сопутствующие этому водные процедуры. Но голод уже был второстепенным фактором. На первый же план вышел принцип. Валерий не захотел даже подогнать машину к входу. Ну и по барабану, что там штраф за парковку в неположенном месте. Они же там не парковаться собрались, а просто сделали бы короткую остановку. Там секунда одна нужна. Она бы быстро выскочила из машины и в кафе столик бы заняла, заказы бы сделала, пока он там паркуется. Пришел и через пять минут уже желудки набивали. Маша нахмурилась. «Нет же, надо же повыпендриваться, надо заставить ее вымокнуть до нитки». О том, что она мокрая, как канализационная мышь, потом до ночи ревизию с ним будет делать, он, похоже, не думал. А об этом и речи не могло быть. Да она бы вынесла ему весь мозг, Пока он не свозил бы ее домой, где она еще час бы переодевалась и приводила себя в порядок. Такого он что ли хотел? Ну так она ему может это устроить. Всего-то и нужно выйти из машины и пройтись в кафе. Тогда она будет выглядеть как выдра, как мокрая андатра. Повезет, как миленький, куда денется. А нет, тогда она вызовет такси и поедет домой. И пусть он сам разбирается со своей ревизией или вызывает этого тупня Витю. А вот чем ему и поможет. «А-а-а!» – Маша хлопнула себя по лбу. «Валера не сможет вызвать Витька. Он же поехал в Махласоголох к матери. Та что-то приболела, и он отпросился у Кена на несколько дней. Это далеко. Валерий точно не будет его вызывать. Да и причина уважительная. Мама болеет. Все равно он не сможет приехать. Значит, кроме нее, понадеяться Валерий больше не на кого. Его упрямство выйдет ему только боком. Но в том как раз и дело, что он упрямый – И тоже может показать свою принципиальность. Например, может сказать «хочешь вызвать такси и уехать домой? Ну и вали». «Может ведь?» Задав себе такой вопрос, Марии совсем недолго пришлось раздумывать, чтобы прийти к однозначному ответу. «Может. Еще и как. Валерий далеко не всегда ей уступал. И что-то подсказывало, что не уступит и сейчас». Он демонстративно равнодушно отправит ее домой, если она покажет свой характер, и будет сам сидеть несколько дней, подсчитывать товар, потом примется оформлять новые заказы и по-любому что-нибудь напутает без ее-то помощи. С работы, за поведение он ее, конечно, не уволит, из дружбы с ее братом, но отношения она испортит точно, и неизвестно, сколько потом придется все налаживать. Но почему он такой трудный? И почему именно по отношению к ней, как собака? которая вроде радостная, хвостиком виляет и все такое, а когда тянешь к ней руку, начинает рычать и прогонять от себя на какое-то определенное расстояние, а потом опять хвостиком виляет. Что за человек такой? Ладно. Все эти мысли, конечно, тоже очень важные, но они никак не способствуют решению проблемы с желудком. Показывать характер выйдет ей себе дороже, с этим все понятно. Придется промолчать или как-то тихо обижаться – сводя все разговоры к сугубо деловому общению, позволяя лишь короткие перемолвки, если этого будут требовать рабочие моменты. Может, почувствует вину, извиниться. Она бы его простила. Она девушка не гордая и ссориться не любит. Но спускать рук такое пренебрежительное к себе отношение Мария не собиралась. Все-таки она ценный кадр и серьезно разгружает Валерия по работе. Мог бы и пойти на уступки. Она считала, что мужчинам это делать намного проще – Мужчины должны идти женщинам на уступки. Это нормально. Только вот Кену, похоже, ничего об этом неизвестно. Но вопрос с едой был вполне решаемый, ибо нет ничего невозможного для образованного ума. Мария достала телефон и посмотрела на дисплей. Там светилось оповещение о двух пропущенных вызовах от ее подруги. Звонки были сделаны час назад, и она их, разумеется, не услышала. Телефон стоял на беззвучном режиме. Так они условились с Валерием, чтобы не отвлекаться от работы. Потом ей позвоню, решила Маша, скидывая ярлыки с большого сенсорного экрана. Сейчас нужно заказать себе обед. Но осуществить задуманное оказалось невозможным. Она поняла это прежде, чем открыла браузер. Шкала антенны не показывала ни одного деления, что говорило о полном отсутствии связи. Вместо нее горел перечеркнутый красный кружок. Маша замахала телефоном в разные стороны, по салону, потом повернулась и вытянула руку, почти касаясь им заднего сиденья, надеясь восстановить так не вовремя утраченную связь. Но результата в это не принесло. Трубка все так же показывала в верхнем углу дисплея «Нет сети». «Это капец!» После нескольких минут возни девушка так расстроилась, что от досады едва не выбросила телефон в окно. Его спасло только то, что он безумно дорогой – и в нем куча всего нужного. Если б не это, он бы валялся уже в какой-нибудь луже. Однако депрессировать пришлось недолго. Через минут пять дверь с водительской стороны распахнулась, и на сиденье со стопкой коробок и бумажными пакетами весь мокрый, как водяной, плюхнулся Кен. Вода ручьями бежала с его волосы куртки, заливая собой тканистую обивку салона. После такого его наверняка придется долго сушить, но очевидно, что Валерия это абсолютно не волновало. Его лицо по своему обыкновению было чрезвычайно самодовольным и внушало полную независимость от любых происходящих вокруг проблем. В этом был весь Киан. Марии всегда казалось, что ничто в этом мире не способно его расклеить, ничто не может истребить в нем оптимизм или в хлам испортить ему настроение. Наверное, поэтому он всегда находит решение из любой даже самой тупиковой ситуации – И это присущее только ему вечно независимое выражение на лице, с нагловатой ухмылкой больше ни в ком никогда ей не встречалось. И с ним невозможно долго пребывать в ссоре. Даже сейчас она думала, что Валерий сидит в кафе и ест курицу-гриль в одного, а он о ней думал. Он все купил и принес, чтобы ее тоже покормить. И улыбается. Ну, как на него обижаться? Обоняние уловило приятный аромат сдобы, пиццы и жареной картошки, И все машины обиды как ветром сдуло. «Ну что, может, хватит дуться и поможешь мне переложить все это на заднее сиденье? А то так рулить неудобно». Кен посмотрел на нее, смешно стуча зубами, изображая озноб. И Мария, примирительно заулыбавшись в ответ, принялась забирать у него коробки спицами. Когда они вернулись в магазин, ливень уже стихал, и мелкая моросль лениво падала с посветлевших туч, Все улицы усеяли невиданных размеров лужи, и Кин, великодушно высадил Машу прямо к магазину, помог ей занести коробки, а сам отогнал машину на стоянку. Мария накрыла на стол в подсобке, и голодные оружейники жадно приняли за еду. Пицца была превосходная. Валерий даже не понял, то ли действительно в кафе так вкусно ее готовили, то ли он просто так проголодался, но съесть получилось много. Он с удовлетворенным видом откинулся в кресле. После вкусного, сытного обеда Как всегда стала клонить сон, навалилась зевота, стали слепаться глаза. «Это было круто!» – прокомментировала обед Маша. «У меня сейчас живот лопнет!» Кен согласно кивнул и, отгоняя от себя сон, потер лицо ладонями. «Надо выпить лошадиную дозу кофе и закончить работу, а иначе он сейчас же вырубится в этом кресле». Валерий встал и, подойдя к маленькому столику в углу, включил чайник. Маша вдруг встрепенулась и полезла в свою сумку. Быстро извлекла оттуда телефон, глянула на экран и, не отрываясь от него, спросила. «Валера, достань свой телефон, посмотри. У тебя сеть есть?» Кенс похватился было, захлопал по карманам, но сразу же вспомнил, что его телефон остался во внутреннем кармане куртки. Он вышел из подсобки в зал магазина к выходу, где на радиаторе сушилась его кожанка. Достал трубку, быстро введя код блокировки, глянул в правый угол дисплея. «Нет сети!» Удивленно крикнул он, в сторону подсобного помещения. «И у меня!» – отозвалась Мария. «Что за дела?» «Уже около 20 минут так», – Валерий хмыкнул. «Не знаю. Может, работы какие-то ведутся ремонтные. Ливневая буря что-то повредила. Других объяснений у него не было». «Но у нас ведь разные операторы. Что, у обоих работы?» «Как-то странно». «И вправду странно». Валерий недоуменно покопался в настройках телефона, затем направился назад, в подсобку. Но не успел он сделать и трех шагов, когда его слуха внезапно донесся звук очень удаленного грохота. Он остановился. Это, конечно, мог быть и раскат грома, но уж больно необычным и больно знакомым ему показался этот грохот. Он совсем не был похож на громовой раскат, скорее он больше походил на взрыв. И как только эта мысль осенила его, как неимоверно громкий шум заложил уши. Стекла вместе с оконными рамами в это же мгновение влетели внутрь помещения с оглушающим воем. С полок на пол посыпались коробки с патронами, приспособления для чистки и тюнинга оружия, охотничьи спички и сырое горючее. Все мелочи, плотными рядами, сложенные на полках, валились со своих мест. Даже находясь на первом этаже, Валерий почувствовал, как тяжело качнулось здание и услышал скрежет бетонных панелей. Земля мелко задрожала. Огромная стеклянная витрина, шириной во всю стену, на которой красовались ножи от самых маленьких якутских шкуросъемников до здоровенных мачеток, грузно накренилась, и всем своим весом грохнулась опал, разлетевшись на тысячи мелких осколков по паркету магазина. Охренеть! Только и сумел выдавить Валерий. Он стоял спиной к парадному входу, который перекрывался массивной железной дверью, как того и требовали правила ведения оружейного бизнеса. И потому на него ничего не упало с полок, предпочтительно расположенных на стенах. Из спины теперь не придется вытаскивать куски стекол. Этот факт отметился чисто машинально, как говорится, по ходу дела. Железная дверь меня спасла. Была бы деревянная, вполне вероятно, что вылетела бы мне в спину вместе с окнами. Хорошо, что мы не пельменями тут торгуем. «Маша!» – громко позвал Валерий. «Валера, что это, блин, было?» Тут же откликнулась она, Кен с облегчением отметил, что голос у девчонки был испуганный, но в целом похоже, что блондинка невредима. «Ты не ранена?» — решил все же удостовериться он. «Нет, кажется. У меня тут вся кухня на полу валяется. Ты сам-то как?» «Жив», — коротко отозвался Валерий. «Сиди там, я скоро к тебе приду». И уже тише добавил. «Только посмотрю, что там так бабахнуло». «Что-то взорвалось?» Мария чем-то загремела в подсобке. «Похоже на то», — ответил ей Кен. А про себя отметил, что это был уже второй взрыв. Первый грохнул на значительном удалении, и потому до них дошла только звуковая волна. Он медленно, стараясь не наступить на многочисленные упаковки, в обилие, разбросанные по полу, подошел к окну и осторожно взглянул на улицу. Сам пока не до конца понимая, к чему эта осторожность, не то опасаясь хорошего повтора, не то что-то подразумевая под случившимся. «Рефлекс!» Такая своеобразная реакция психики на из ряда вон выходящее событие. Взрывы. Очень мощные взрывы. И не в будни, когда все на работе. И для взрывов может быть гораздо больше причин в выходной, с чем это может быть связано. Неизвестность уже сама по себе порождает осмотрительность. В широкой девятиэтажке, стоявшей через дорогу, целых окон не было. Однако следов непосредственно взрыва Кен на нем не обнаружил. То, что взрыв произошел на значительном удалении, было ясно и так. Эквивалент взрыва высокий. Газ, во всяком случае, так не взрывается. Чтобы выбросить ударную волну такой мощности, это должно быть что-то другое. Интересно, что? Хотя плохие предчувствия, навеянные смутными догадками, уже тревожили тену разум, подстегивая его на интенсивную работу, заставляя прогнозировать дальнейшее развитие событий и разрабатывать противодействие вероятным проблемам. Но все равно хотелось однозначно убедиться в правильности своих домыслов прежде, нежели что-то предпринимать. «Ого!» — позади раздалось удивленное восклицание Марии. Та шарашенно стояла в дверях под супку и круглыми глазами осматривала погром царивший теперь в помещении магазина. «Офигеть! Это ж... Это сколько теперь убираться придется? Когда мы теперь откроемся? Это же катастрофа, посмотри!» Спокойно. Бундичным тоном оборвал ее Валерий. Я только что узнал, что мы не одни такие несчастные. Во всем доме напротив целых окон нет. Он указал на улицу через развороченный оконный проем. Решетки на окнах остались целыми, за исключением нескольких погнутых прутьев. Вон там, кстати, люди повыходили. Возьми ключи. Закрой магазин, да пойдем, поспрашиваем. Может, кто-нибудь в курсе, что произошло? Капец!» Не переставала Маша даваться диву. «Валера, тот, кто там что-то взорвал, должен конкретно попасть на деньги». «Надо с него три шкуры за это содрать!» «Похоже, что нам придется встать в очередь. Желающих заполучить их шкурой наверняка будет много. Давай все же сначала узнаем, что к чему». Он принялся пробираться к выходу. «Ключи возьми». «Да не у меня с собой». Мария достала связку ключей с кунгурятника своей кофты и продемонстрировала их Валерию. «Ну тогда пошли». Или... Кен остановился на середине пути и через плечо глянул на девушку. «Может, ты здесь побудешь?» Но она уже переступила через кучу упаковок, направляясь за ним. «Ну уж нет, я с тобой». Они вышли из магазина и закрыли дверь. На улице все так же моросило, но уже очень слабо. Однако многие вышедшие из своих домов люди, перестраховываясь, захватили с собой зонты. Некоторые даже их раскрыли. Подъездные двери попирали кирпичами и палками. Кен понял, наверняка ушел свет. Люди растерянно озирались по сторонам. Были и дети от подростков до совсем крошечных, кромкоплачущих. Испуганные родители держали их на руках и тщетно пытались успокоить. Мужчины сбивались в небольшие группы и живо жестикулируя обсуждали случившееся. "Мужики, кто-нибудь в курсе, что происходит?" крикнул кем в сторону ближайшей к ним компании. "Точно не знаем", ответил молодой парень в синей рубашке с галстуком. "Где-то на Ярославского. Сами в шоке. Понятия не имею, что там могло так бабахнуть". У нас здесь офис на девятом этаже, так дом так качнуло, что мы там все чуть в штаны не надули. Думали, здание рухнет. Вся техника накрылась, света нет. Раненых много. Кого стеклами порезало, на кого что-то упало. Пытались скорую, вы. Неожиданно где-то в южной стороне города ярко сверкнула вспышка, и вслед за ней накатила глушительный низкий рокот. Испуганные люди в панике заметались. Некоторые, поняв, что за этим последует, бросились к ближайшим домам. Кто-то упал на землю. Несколько человек споткнулись о него. Валерий словно в замедленной съемке увидел, как беззвучно кричала женщина, своему сыну, который отошел от нее слишком далеко. Из-за стремительно нарастающего гула ее голоса не было слышно. «В укрытие!» Проорал он как можно громче растерянной кучке людей, которые еще не поняли, что к чему. Что нужно бежать, нужно прятаться. И сам рванул с места, хватая такую же растерянную Машу за руку и потянул ее к ближайшему открытому подъезду. Отпереть магазин войти они уже точно не успевают. Он понял это сразу. И молниеносно соображающий в критических ситуациях ум выдал единственно правильное решение. Слава богу, Маша все быстро поняла и без слов побежала за ним. Как только они вбежали внутрь и закрыли за собой дверь, здание содрогнулось под оглушительной ударной волной. Вой, разогнанной до невероятной скорости воздушной массы, больно ударил в уши, словно его транслировали через корабельный ревон. «Заткни уши!» — крикнул он девушке, но сам не услышал своего голоса. Стены задрожали, с каждым мигом усиливая вибрацию. Гул, вой, рев и еще десятки звуковых колебаний заполнили собой все пространство вокруг. Секунды, проносящиеся мимо ударной волны, показались Валерию минутами. Он посмотрел на забившуюся в угол Марию, торжалась в комок, закрыв ладонями уши и уткнув голову в колени. Сам Валерий, подобно распорке, уперся ногами в стену, а спиной прижался к подъездной двери и тоже до боли затнул уши пальцами. Казалось, что это слабо помогает. Сколько это продолжалось, сказать было трудно. Время словно растянулось, но внезапно все звуки стихли. Лишь плавно затихающий вой, удаляющийся воздушной буре, свидетельствовал о том, что все произошедшее только что не являлось жуткой галлюцинацией. Вжавшаяся в угол Мария так и сидела, зажмурившись, и прижал ладошки к ушам, пока Кен не подошел к ней и не потряс девушку за плечи. Огромные голубые глаза открылись, и в них просто физически ощущался Машин страх. «Девчонка сильно напугана», — подумал Кен. «Хорошо, что хотя бы сознание не потеряла. Знала бы, насколько все серьезно, вероятно, что потеряла бы. Значит, пока лучше не делиться с ней соображениями». А соображения, надо сказать, у него были весьма неутешительные. Однако следовало прямо сейчас, в очередной раз убедиться, что его мысли сложились в правильной форме. Нужно было кое-что проверить, тем более, что такая возможность на данный момент у него была. «Маша — Маша! — громко обратился он к девушке. — Ты меня слышишь? — Да! — закивала та. — Слышу хорошо, можно не орать! Валерий улыбнулся. Он боялся, что из-за сильного стресса она утратит способность адекватно воспринимать реальность. Такое бывает у эмоционально впечатлительных людей. Тогда было бы трудно привести ее в чувство. Временное помутнение рассудка может вызвать необратимые последствия в психике. Валерий сталкивался с такими случаями неоднократно. В боях у многих взрослых дядек сносит крышу, не говоря уже о молодежи. Конечно, взрывы – это еще не бой, но сама абсурдность происходящего могла непредсказуемо повлиять на поведение юной девчонки, ни с чем подобным, никогда не сталкивавшейся. Но Мария, несмотря на то, что была сильно напугана, самообладание не потеряла. И чувство юмора при себе оставила. «Молодец», – мысленно похвалил ее Кен. «С такой можно кашу варить». «Достань-ка свой телефон», – сказал он ей, а сам принялся искать свой. И только теперь понял, что все это время сенсорная трубка была в его руках. С того момента, как он вытащил ее из кармана куртки и произошел первый взрыв, он так и не удосужился проверить его состояние. При нажатии кнопки включения экран не загорелся. «Мой не работает!» — сообщила изумленная Маша. «Выключился почему-то!» «Можешь его выбросить. Больше не включится!» — с досадой произнес Кен. Подтвердились самые худшие его опасения. «Маша, бросай!» — отдернул он блондинку, безуспешно пытающуюся реанимировать свой телефон. Валерий взял ее за руку и помог подняться на ноги. «Сейчас выйдем на улицу!» Там наверняка будут трупы. Ни на что не отвлекайся, что бы ты ни увидела. По сторонам не смотри. Бежишь за мной, галопом к магазину. Заходим внутрь, закрываемся и сразу противогаз на морду. Поняла? Зачем?» Опешила была Мария, но Кен решительно ее оборвал. «Так надо. Потом объясню, делая, как я сказал». Валерий не хотел давать ей время раздумывать над его словами и потому, без церемона схватив ее за руку, быстро открыл дверь и вытянул девчонку из подъезда. Улица изменилась. Колоссальной мощи взрывная волна прошлась по ней подобно гигантскому катку, повалив на своем пути фонарные столбы и усеяв дорогу разными по назначению предметами быта вперемешку с мусором. Первое кровавленное тело обнаружилось рядом с противоположным зданием. Валерий сильно сомневался, что человеку еще можно чем-то помочь. Даже отсюда было видно, насколько в неестественной позе он лежал. Вокруг него была кровь, На фасаде дома также имелись кровавые брызги. Рука и нога второго трупа торчали из разбитого лобового стекла какого-то джипа. Кен мельком глянул на него и тут же отвернулся. «Как там, интересно, моя Камри?» Автоматически подумал он. «Хорошо бы, чтобы она была на ходу и не сильно пострадала от взрывной волны. Теперь она им нужна как никогда». Мысли хаотично метались, подобно комариному рою в растревоженном сознании Валерия которая напрочь отказывалась верить в происходящее и всеми силами пыталась найти хоть какое-то более или менее логичное объяснение, опровергающее его догадки. Что же там мотива творится? Неужели на них сбросили бомбы? Неужели война все-таки началась? Но ведь не было никаких очевидных предпосылок. Конфликты, конечно, время от времени вспыхивали, но ведь они по большей части были незначительными, не настолько серьезными, чтобы из-за них развязать полномасштабную войну. Валерию пришлось буквально тащить Марию за руку. Девушка плелась неохотно, постоянно вертя головой по сторонам, как ребенок, которого папа привел в Диснейленд. «Маша, быстрее!» – рычал Кент, подгоняя, ничего пока не понимающий блондинку, изумленно хлопающую глазами. Когда они уже подходили к магазину, из других подъездов стали высовываться перепуганные жильцы. «Странно, что здесь только два трупа», – мелькнула в голове мысль. Валерию казалось, что не успевшихся укрыться людей было на порядок больше. Он сам видел, как приблизительно человек 15 гарантированно не успевали к спасительным домам. Женщина и ее маленький сын, которого она так отчаянно пыталась спасти, были в их числе. Вероятно, ударная волна этого более мощного, как показалось Валерию, взрыва отнесла бедолаг намного дальше. И такой кошмар сейчас творится во всем городе, было страшно об этом думать. Мария едва успела отпереть дверь, как Кен тут же втолкнул ее внутрь и закрыл замок изнутри. Потом быстрым шагом, увлекая ее за собой, направился к дальней стене, где висели различные костюмы и противогазы разных марок. Сорвав со стены два из них, которые были широким обзорным щитком, он вручил один Маше и показал, как нужно его надевать. Девушке пришлось скрутить волосы в хвост и пристегнуть их к макушке невидимками, только тогда противогаз более или менее сносно облегал череп. «В идеале, конечно, нужно было бы подбричь девчонку на лоса Или хотя бы коротко подстричь. Тогда защита дыхательных путей была бы более надежной. Но Маша на подобную жертву не пойдет, даже под страхом смерти». Он попросил ее перекрыть фильтры руками и попробовать сделать вдох. Она попробовала, но сразу же замотала головой. «Хорошо. Значит, противогаз сидит плотно и воздух не пропускает. Теперь можно подумать, что делать дальше». «Ты мне можешь что-нибудь объяснить?» – развела девчонка руками что происходит? Какого хрена мы нарядились в противогазы? Она действительно ничего не понимает, подумал Валерий. Или просто хочет услышать, что обо всем этом думает лично он? Неужели у нее нет никаких предположений на этот счет? Разве можно быть такой наивной и думать, что он паникует зря, зря нахлобучил на нее и на себя противогазы, ради смеха? Или она не хочет верить, что случилось страшное? Самое страшное, к чему может прийти человечество – Признаться, Кен и сам не до конца в это верил. Внутри пылала отчаянная надежда, что все его умозаключения и все его действия, обусловленные этими домыслами, не что иное, как полнейший бред, глупая ошибка, явившаяся последствием его чрезмерной впечатлительности и военным прошлым. Но факты, железные, не терпящие никаких сомнений в своей достоверности, говорили об обратном. И впечатлительной натурой Кен себя не считал. Сейчас у него появилась небольшая передышка и возможность как следует подумать, тщательно взвешивая все «за» и «против», выводы напрашивали сами собой. Но объясняться Кен пока не спешил. Хотелось еще кое-что проверить. Он решительно подошел к витрине, на которой покоились тактические фонари с прицелами. Там лежало то, что ему нужно. Вещь, которая весьма плохо продавалась, от слова «совсем», но сегодня она была как никогда кстати. «Счетчик Гейгера». Нужно было только вставить батарейки. Он спешно отыскал упаковку пальчиковых аккумуляторов среди разбросанного по полу товара. И нервно разорвал пластиковую грядку, из-за чего почти все батарейки выпали у него из рук. Кен грязно выматерился. Мария подскочила помогать. Через минуту табло измерительного прибора вспыхнуло разноцветной скалой. И Валерий уже приготовился к самой хреновой новости, но... Но прибор отчего-то показывал значение в 5.15. МКР в час, микрорентген в час, что свидетельствовало о нормальном, естественном радиоактивном фоне и немного не укладывалось в картину происходящего, которую себе нарисовал Валерий. Счетчик не подтвердил его основные опасения, но также и не прояснил историю со взрывами и с выключением электронной техники. Он ненадолго замер, подобно ледяной статуе, тупо уставившись на экран прибора, пока вскипевшая от негодования Маша не вытянула его из транса. «Валера!» Взорвалась она. «Что?» Кен не повернулся в ее сторону. «Да что, блин, такое? Ты мне можешь объяснить хоть что-нибудь?» Повисла секундная тишина, после которой Кен тяжело вздохнул и также, не отрывая взгляда от прибора, положил его обратно в разбитую витрину. «Дело куда хуже, чем мы могли думать», немного поразмыслив, спокойно произнес он, снимая с одного из низких деревянных стеллажей две пары армейских ботинок. Он сел на освободившееся место, Потом поочередно снял еще две пары и жестом предложил Марии присесть рядом. Та послушно подчинилась, и Валерий снова, немного подумав, начал излагать свои мысли. «Эти взрывы, как ты, наверное, уже успела понять, не совсем обычные. Ты же наверняка имеешь представление о том, какая у них была мощность». Мария закивала и собиралась было что-то сказать, но Кен остановил. «Не время делиться переживаниями». «Сначала я сомневался в их возможном происхождении», — продолжил он, — но теперь я почти на сто уверен, что дела наши плохи. Признаюсь, ни с чем подобным мне сталкиваться еще не приходилось, но моих скромных познаний физики хватает для того, чтобы сделать однозначные выводы о причине этих самых взрывов. И, как бы это сказать, попонятнее. Их свойстве. Где-то очень далеко что-то снова громыхнуло, словно подтверждая слова Валерия, и паркетный пол едва ощутимо завибрировал. Кенбелло встрепенулся, Но поняв, что на этот раз взрыв произошел на значительном удалении и ничем им не грозит, успокоился и сел на место. Вот. Он многозначительно поднял вверх указательный палец. и того уже три. Три взрыва, менее чем за 20 минут, в разных частях города. То, что взрывы бытовые, исключается по трем причинам. Во-первых, бытовые взрывы не происходят каждый день. И разумеется, они не происходят по три раза подряд в одном городе в короткий промежуток времени. Таких совпадений не бывает. Во-вторых, бытовые взрывы не выбрасывают ударную волну такой разрушительной силы. В домах Якутска, кроме газа, взрываться больше нечему. А газ, как известно, так не взрывается. И, наконец, в-третьих, бытовые взрывы почти никогда не сопровождаются выбросом электромагнитных волн. Те, что вырубают всю электронику, телефоны и вообще все средства связи, компьютеры и даже свет. Тем более в таком радиусе. «Представляешь, какой силы должен быть выброс энергии, чтобы потушить твой андроид на таком расстоянии?» Маша снова кивнула, но уже медленно и всего один раз. Видимо, начала понимать, к чему он клонит. «А ведь это еще не все», — сказал Валерий, опустив голову. «Самое интересное еще впереди. Знаешь, что может навести такой электромагнитный всплеск и породить подобную ударную волну?» Он поднял голову и посмотрел на Машу, как-то странно съежившуюся, будто его слова давили на нее со всех сторон. Через щиток противогаза были хорошо видны ее глаза. Она, не отрываясь, смотрела на Кена, и у него возникло ощущение, что девушка уже знает развязку его монолога. Знает, но очень боится ее услышать. Оружие массового поражения. Не стал томить Валерий. В частности, атомные, ядерные, а еще нейтронные бомбы. Однако, что писец, как странно, «Счетчик Гейгера не показывает соответствующие таким делам радиации. И отсюда выходит только один вывод, что началась Третья мировая война и атаковали нас каким-то новым, неизвестным, во всяком случае мне, оружием». Он прервался, задумавшись о чем-то. Хотел потереть подбородок, но рука наткнулась на раздвоенный фильтр противогаза, и Кена дернул ее. Хотя, конечно, телефоны не ловили сеть еще до серии взрывов, не исключено, что противник глушил связь, И это также указывает на то, что все происходящее не что иное, как тщательно подготовленная и хорошо спланированная военная операция. И очевидно, что она еще продолжается. Валерий замолчал. Мария тоже не произносила ни слова, видимо, пыталась переварить и усвоить поток шокирующей информации, насколько для Кена его же собственные умозаключения были чем-то нереальным и фантастическим. Он сам поражался собственному ходу мыслей, но чем они являлись для почти ничего не знающей о войне девчонки, не видевшей до этого момента чудовищных пулевых ранений, не подозревающей о том, что крови может быть так много, что чувствуется ее специфический запах, и о том, насколько дешево может стоить человеческая жизнь. Что для нее может значить слово «война»? Набор абстрактных образов и ассоциаций, жутких, но все же не таких ужасных, что это нельзя было пережить. Теоретические знания на школьном уровне и, благо, навык владения огнестрельным оружием – вот и все. Вряд ли можно ожидать серьезной готовности к войне от человека, отворачивающего взор от телевизора, когда по нему показывают слегка припачканные кровью сцены. Знания Марии о войне совсем немного с слукавив, можно было назвать поверхностными. Валерий знал, что она просто не способна понять, что именно он ей говорит, на чем ставит акцент. Девушка выглядела, если не подавленной, то во всяком случае сильно шокированной и весьма задаченной. Тем временем Валерий решил сыпануть еще немного перцу в эти смятения, раз уж начал говорить, то нужно выкладывать все. Вариантов дальнейшего развития событий может быть великое множество. У нас нет связи. Средства массовой информации неактивны. Мы не знаем наверняка, чем нас атаковали. «Выяснять это без специальных средств защиты и предназначенного для этого оборудования – глупая самоубийственная затея. И мы не знаем, что предпринимают власти и военные». Издалека снова донеслись звуки удаленного взрыва, и Маша вздрогнула. «Что будем делать?» – спросила она, успокоившись. «Единственный вариант, который кажется мне сейчас разумным, – это выехать за город. Только сначала нужно собрать все, что сможем увезти из магазина, потом заехать за Серегой. Ведька можно не искать, он в мохе». «У Серого есть джип, он поместительнее, чем моя машина. Нужно будет забрать все из холодильников и запастись водой. Несколько дней сидимся за городом, понаблюдаем, потом будет видно, что делать дальше. Пока такой план». «Хорошо», — подумал, согласилась Маша. «Сколько у нас времени, чтобы все собрать?» Она обвела рукой помещение магазина. «Его у нас нет», — мотнул головой Кен. «Если бомбы ядерные, нас не спасут ни оружие, ни противогазы, ни костюмы, которые у нас есть». Поэтому чем раньше отсюда уберемся, тем больше у нас шансов спастись. Все собирать не нужно. Бери самое необходимое. Обязательно все оружие и боеприпасы. Фонарики, сухое горючее, спички. Возьми все прицелы и бинокли. Радиостанцию с рациями. Штук 10 ножей. Ну и пару тесаков этих тоже можешь захватить. Противогазы, разумеется. Не забывай про них. В общем, все, что покажется тебе нужным и попадает под категорию Может, пригодится в сложной жизненной ситуации, а я пойду за машиной. Он помедлил секунду, потом, тяжело вздохнул встал. И противогаз пока не снимай. Кто знает, может, прибор не показывает фон, потому что он еще недостаточно распространился. Хотя, конечно, связь вырубила. Должен уже быть. Но береженого Бог бережет. Я возьму с собой счетчик, попробую замерить фон поближе к месту взрыва. Там будем знать наверняка. Маша тоже поднялась и захрустела костяшками на пальцах. «Да, еще одно». Кен положил руку ей на плечо. «Возьми себе ружье, какое больше приглянулось и которым лучше владеешь. Заряди его и держи всегда при себе». «Любое?» – оживилась Мария. «Да, абсолютно любое. Ну, а что, если мне, например, Бенелли нравится?» «Бенелли?» – удивился Валерий. «Губа у тебя не дура». Он несколько секунд смотрел на нее, нетерпеливо ожидающий его ответа, раздумывая, стоит ли отдавать ей такое дорогое ружье. Но пришел к выводу, что, пожалуй, стоит. Оружие так качественное, хлопот с ним немного. Ружье достаточно легкое, чтобы с ним могла управиться хрупкая девчонка. Она из сложных карабинов-то стреляет неплохо. А с облегченным помповиком, передернут затвор, которого даже восьмилетний ребенок сможет, тут уже нечего и говорить. Поэтому, если Валерий все правильно понял, и грядут тяжелые времена, пусть лучше Беннелли будет ее личным оружием. А он, в случае военного положения, вооружится чем-нибудь нарезным. То, что военное положение будет, Валерий почти не сомневался. И что-то подсказывало ему, взрывами дело не ограничится. Так не бывает. Наверняка количество жертв уже исчисляется трехзначными цифрами. И что, приберутся в городе, устранят разрушения, похоронят погибших и станем жить-поживать до да добра наживать? Нет. Ничего подобного точно уже не будет. Это не рядовой теракт. Это вообще не террористы, это военные действия. Только военные могут обладать таким потенциалом сбросить бомбы или направить ракеты даже на самый незащищенный город. Задача далеко не из легких, и террористам точно не по зубам». «Ну?» Маша от нетерпения стала слегка подпрыгивать на месте. «Так и быть. Забирай». Мария запищала от восторга, как маленькая девочка, которой подарили самую крутую куклу. «Зря радуешься», — осадил ее Кен. Не исключено, что скоро тебе из этой золотой, судя по ее стоимости, пушки в живых людей придется стрелять. Но блондинка уже сняла со стены эксклюзивный помповик и тут же засандалила на него коллиматорный прицел. На всякий случай, поставив ружье на предохранитель, она прицелилась в Кена и, насколько мог позволять ее писклявый голос, грозно произнесла «Тебе хана!». Выглядела она смешно, и Валерий с трудом сдержался, чтобы не рассмеяться». «Худая, мелкая, в противогазе, с огромным, по сравнению с ней, дробовиком». Маша, поняв, что ее устрашающие потоки не увенчались должным результатом, опустила оружие, грустно повесив голову. «Боже, ну да чего, актриса? И ведь стоишь и хочешь пожалеть ее за то, что ты ее не боишься. Шимпанзе с ружьем меня не напугаешь», – прокомментировал он. «Потом разрисуем твой противогаз в боевую раскраску индейцев Апачи. Должно получиться эффектней». А теперь закрой за мной дверь, я ухожу. И никому, кроме меня и Сереги, не открывай. Единственный человек, который додумается, что первым делом нужно ехать сюда, это твой брат. Поэтому ждем только его. Не приедет сам, поедем его искать. Все, давай, собирайся. Валера. Маша остановила его, когда Кен уже собирался открывать дверь. Может, и ты возьмешь с собой ружье? На короткое время в магазине повисло молчание. Валерий раздумывал над предложением – Насколько целесообразно брать с собой оружие? Если все именно так, как он думает, то, пожалуй, что целесообразно. Но стоит ли разгуливать по улицам, только что попавшим под бомбардировку, с ружьем в руках? Люди ведь наверняка нервничают и могут неправильно понять. Он на их месте вооруженных людей в противогазах как минимум бы опасался. «Нет, наверное», — отказался он. «Не самая лучшая идея разгуливать по улице с оружием. Не стоит народ пугать. Стрелять пока, скорее всего, не придется». «А мне тогда зачем дробовик?» – неуверенно подняла бенная Лемаша. «Потому что ты остаешься в магазине, вывеска которого красноречиво заявляет о его содержимом. Такие места, как у нас, в подобных случаях, грабятся первыми. И обычно никого не смущает то, что по закону военного времени мародеров разрешают отстреливать, как бродячих собак. Так что еще раз повторяю, ружье у тебя в руках не для красоты. Если в гости наведаются нехорошие дяди и попытаются вломиться внутрь, не жалей патронов». Маша поникла. Радость от приобретения дорогущего ружья куда-то улетучилась. И она даже как-то обреченно уставилась на свою игрушку. Но стоило Валерию открыть дверь, как она встрепенулась и опять остановила его. «Валера, подожди!» Он устало закатил глаза. «Ну, какого хрена? Что еще?» Он не дал ей сказать, продолжив. «Маша, у нас времени в обрез. Нам нужно проваливать отсюда и как можно быстрее. Пошевеливайся, собирай вещи!» Но она уже заряжала второе ружье. «Это 133-й бекас». Маша поднесла дробовик к Валерию. «Он как винчестер, без приклада и легко вместится у тебя под курткой. Пусть с тобой будет на всякий случай. Я его тоже картечью зарядила». «Маша, это...» – запротестовал Кен, но наглая канарейка резко оборвала его. «Бери!» «Да зачем?» Валерий начал закипать. «Как же все-таки бывает тяжело с этими бабами?» «Я тебе массу причин могу привести, по которым тебе стоит взять дробовик». «Да? И какие же?» «Да валом! «Ну, какие?» «Да блин, да хрена!» Мария развела руками в стороны, показывая, как именно да хрена у нее причин. «Да ты хотя бы одну назови», — предложил Кент. «Ну? Ну, вдруг уже десант какой-нибудь попер, а ты на них нарвешься, и отбиться нечем!» «Десант? Ты слышала пролетающие мимо самолеты? Или, может, выстрелы в городе? Но ведь бомбы же как-то сбросили?» — не унималась блондинка. «Может, самолеты какие-то бесшумные?» «А может, бомбы никто не сбрасывал, а подорвали заряды земли?» — привел контр Кен. Хотя в подрыв зарядов земли ему самому верилось слабо. Уж больно мощными были взрывы. Это что за заряд должен быть, чтобы таких делов наворотить? И ведь заложить его нужно было не в одном месте. Вряд ли. Однако Мария его слова сочла разумными, и вариант с десантом отпал. Но сдаваться она не собиралась. «Хорошо, черт с ним, с десантом!» А ты подумал о том, что есть еще люди, которые тоже хотят убраться из города. Ты наверняка не один такой умник. Они ведь могут попытаться завладеть твоей машиной. Не нужно забывать, что она есть не у всех. А еще, когда ты вернешься, около двери тебя может поджидать большая компания ребят, экстренно желающих прибарахлиться новым ружьишкам. Может, мальчиков, а может, и девочки тоже будут. Чем будешь их разгонять? Матом? А вот это уже аргумент, подумал озадаченный Валерий. А что, очень логично? Права блондинка. Придраться не к чему. Такое действительно сейчас очень может произойти. Доводы Марии на этот раз его убедили, и он забрал у нее помповик. «Ну ладно, твоя взяла». Кен дернул затвор, убедился, что оружие готово к использованию, поставил на предохранитель и спрятал под кортку кортку. «Но вредина ты, я тебе скажу». «Потом не спасибо скажешь», – пообещала Мария. Валерий пробормотал себе под нос искреннее пожелание, чтобы Маша на сторонный язык весь покрылся огромными болючими типунами – и дернул ручку двери. «И еще кое-что!» «Маша, еще раз наставишь на меня ружье, даже не заряженное, я тебе в задницу с солью садану. Ты поняла меня?» Девушка энергично закивала, давая Кену понять, что поняла его хорошо, и подобного больше не повторится. Удовлетворенный результатом проведенной профбеседы, Валерий выскользнул на улицу, и два сухих щелчка раздавшихся позади него возвестили. Что Маша благополучно закрыла за ним дверь. Глава 2. Неожиданные сложности. Валерий, сопровождаемый пристальными взглядами жителей района, которые тоже подгоняли машины к домам и грузили в них свои пожитки. Быстрым шагом пересек улицу и нырнул в трущобу между зданий. Взгляды людей при виде человека в противогазе, вышедшего из охотничьего магазина, были недобрыми. У некоторых Валерий прочел в глазах изумление, у других в них читалась плохо скрываемая зависть или даже неприкрытая враждебность. Кену это не понравилось. Похоже, народ понимает, насколько все серьезно, и спешит покинуть город. На что они вскоре будут готовы ради того, чтобы спасти себя и свою семью, долго гадать не нужно. И это заставляло Кена напрячься. Пожалуй, во все округе отобрать нечто, способствующее выживанию, так скажем, значительно повышающее на это шансы, можно только у него. И что-то подсказывало Валерию, желающие непременно найдутся, и уже скоро. Нужно быть начеку. Несмотря на то, что очевидных предпосылок каким-либо неприятностям он пока не видел, чутье подсказывало ему, что не стоит оборачиваться к кому бы то ни было спиной. Теперь каждый сам за себя. а неприятности долго ждать не заставят. Знать бы наверняка, чем их атаковали, только бы это не было ядерной ракетой. Если так, то дело очень плохо. Насколько именно плохо, Кену даже не хотелось думать. Не успел он показаться из трущобы, как сквозь Толстую резину противогаза до него донесся отдаленный женский вопль. То, что вопль именно женский, Валерий однозначно сказать не мог. Но высокие нотки, в то и дело доносящихся со стороны тумана криках, наталкивали на определенные выводы. От неожиданности он даже остановился и в нерешительности замер, перебирая в уме варианты, объясняющие причину столь жуткого фальцета. Благоразумно решив, что вариантов может быть великое множество, И лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, он подошел к углу дома и осторожно выглянул. В царившем на шоссе хаосе, из разбитых автомобилей, обломков бетонных, кирпичных и деревянных зданий и просто невообразимого количества мертвых тел, кричащую женщину удалось отыскать не сразу. Она сидела прямо на асфальте, прислонившись спиной к разбитой в гармошке иномарке, и голосила, не жалея глотку, время от времени на что-то прерываясь. Но то, что виделось за ней, опровергла Валерия в шок. Ничего подобного он никогда раньше не видел. Центр заслоняло собой невероятных размеров полевое облако. Даже не облако, туман светло-оранжевого цвета. Оно, казалось, быстро ползло, заполняя собой все новые и новые территории, погружая в свое чрево разбитые улицы и не успевших уйти на безопасное расстояние людей. Отсюда уже хорошо было видно парковку, где должна была стоять его Камри. И Кен чертыхнулся, увидев, во что она превратилась. О машине можно было забыть. Невысокое блочное здание с автомагазином, располагавшееся ранее с краю от парковочной зоны, не выдержало натиска ударной волны. Его обломками завалило большую часть парковки. Валерий хорошо помнил, что поставил машину впритык к этому зданию. Теперь она погребена под его руинами. Подходить к стремительно растущему облаку желания никакого не было. Черт знает, что за заряд был в этих бомбах. Но очевидно одно – ничего хорошего это пыль или газ или что там еще в себе не несёт. По-хорошему нужно сваливать с этого места и поискать машину в каком-нибудь другом. Можно попробовать договориться с жильцами, если люди попадутся нормальные, можно дать им ружье и немного патронов взамен пользования транспортом. Идти на угон или отбирать у кого-то автомобиль силой, тем самым обрекая ни в чем не повинных людей, на возможную гибель ему не хотелось. Лучше попробовать договориться. Должны найтись разумные люди, которым оружие нужно ничуть не меньше, чем ему машина. Кен очень надеялся, что даже полный дурак должен оценить, насколько выгодно его предложение. Не давала покоя оравшая, словно ее режет женщина. Что там с ней? Ранена? Надо бы помочь иначе она точно умрет в такой самотохе, Корчить из себя мать Терезу никто, кроме него, не станет. Оранжевое образование тем временем, теперь приобретая более красноватые оттенки, медленно распространялось, неторопливо, но неотступно, погружая в себя дом за домом, подобно утреннему туману, какой бывает на прибережных городах. С таким темпом, через час, может, через два, в городе не останется места, до которого не доберется эта странная туманная взвесь, и, по всей видимости, без противогаза выжить там будет нельзя. Что сказать, если в других частях города ситуация похожа, то к атаке, враги, кем бы они ни были, подготовились отлично. Люди были застигнуты врасплох. И абсолютное большинство, как ни крути, спастись не сумеют. Еще одно обстоятельство поставило Кена в тупик. Характеристики бомбы несколько не походили на ядерные, а точнее совсем не походили. Но радости в душе это почему-то не прибавляло, а скорее порождало вполне закономерный вопрос. Что это за дерьмо? Валерий далеко не был специалистом в области оружия массового поражения и потому затруднялся на него ответить. Но ему почему-то думалось, что с ядерными зарядами все происходит несколько иначе. Атомный взрыв сопровождается очень яркой вспышкой, которую сложно не заметить, даже находясь в помещении. А еще должен быть огромный гриб – Хотя, конечно, это не является особенностью исключительно ядерных, термоядерных или атомных бомб. тот все зависит от мощности взрыва. Но пережитый опыт с ударной волной подсказывал Валерию, что как раз мощность у него была приличная. «Так где же, — спрашивается, — чертов гриб? Неужели его развеяло ветром за такое короткое время? Этого просто не может быть. Ветра ведь почти нет» зато есть ядовито-оранжевое облако, образовавшееся здесь явно не для красоты. Кен все-таки решил вытащить женщину из опасной зоны, исходя не сколько из сострадания, сколько из соображений личной безопасности. Он разумно полагал, что пострадавшая может располагать некой хотя бы абстрактной информацией о том, чем же их все-таки атаковали. Кен выскочил из своего укрытия и быстрым бегом направился к женщине. Она обратила на него внимание сразу, перестала голосить и молча следила за его приближением к каким-то странным, непонятно что выражающим взглядом. Поначалу Валерий ничего необычного в этом взгляде не нашел. Однако, когда до пострадавшей оставалось метров десять, Кенорезко передумал подходить к ней близко. От экстренного торможения он потерял равновесие и едва удержался на ногах. Первое, что отметило сознание, это то, что женщина держала в руках». Это была чья-то нога, изрядно поврежденная, если не сказать подранная, и, о боже, у женщины часть лица была в крови, а именно рот и подбородок. Она что-то жевала, громко чавкая, и у икена Мороз пробежал по спине, когда его осенила догадка, что именно. И нездоровый плотоядный жуткий взгляд. Леденящий душу отчетливо говорил, что данный объект опасен и близко к нему ни в коем случае приближаться не следует. Валерий внезапно вспомнил. Однажды ему уже доводилось видеть аналогичный взгляд. В лет 17, когда он проходил допризывную комиссию, весь его призыв повезли на Котенко, местный психоневрологический диспансер, где врачи, специализирующиеся по душевным заболеваниям, проводили с ними кучу разнообразных тестов, в том числе и на вменяемость. Из коридора, где по обыденности располагались не самые удобные кресла, сидя в которых они дожидались своей очереди, было хорошо видно клетку обезьянника под бетонной лестницей, ведущей на второй этаж. По-видимому, там ожидали приема к доктору наиболее буйные пациенты. В тот день там сидела пациентка примерно его же возраста, а может даже и помладше. Время от времени девушка вставала со своей деревянной лавочки, подходила к решетке и смотрела на них таким же странным безумным взглядом. Несколько раз она даже помахала им рукой, но скуксившиеся парни не захотели отвечать на знаки внимания умалишенной девушки, и она, расстроенная, возвращалась назад. Когда Валерий вспоминал об этом случае, он испытывал стыд. Но только не сейчас. Сейчас он чувствовал липкий, холодный страх перед явно совершенно неадекватным человеком с очень жуткой формой шизофрении, Женщина с обглоданной человеческой ногой не просто смотрела на Кена, она цинично разглядывала его. Каким-то образом смесь циничной надменности, нездоровой заинтересованности и абсолютного безумия сочетались в ее глазах, и все это в целом выглядело просто жутко. «Чего ты прибежал ко мне?» – неожиданно проклокотало умалишенное мерзким писклявым голоском. По подбородку тут же побежали струйки крови, Рот был набит человеческой плотью, из-за чего речь была невнятной. Женщина улыбалась. Кена едва не вырвала. Он вовремя вспомнил, что блевать в противогаз не очень разумно, и, подавляя тошноту, поспешил отвернуться от омерзительного зрелища. Но тот же развернулся обратно, так как слух оповестил мозг о вероятном движении сзади и потребовал от хозяина пристального внимания над опасным объектом, который, очевидно, пытался встать. Кен только сейчас заметил, что из бедра женщины торчит кусок толстой рифленой арматуры. Было видно, что травма причиняет ей сильную боль. Пострадавшая корчилась, стонала, однако не оставляла попыток встать. В конце концов, у нее все-таки получилось привести себе вертикальное положение, после чего она без колебаний направилась к Валерию. Ставшую неинтересно обглоданную ногу, она ставила около разбитой машины. Кен такого поворота событий ожидал и, не растерявшись, дунул от нее, как от чумы, припустив обратно. Отбежав от свихнувшейся женщины на безопасное расстояние, он остановился и обернулся. Это было уже очень далеко, но темпа не сбавляло, и, несмотря на сильную боль в ноге, упрямо ковыляла к нему. Она что-то кричала, но с такого расстояния, да еще и через противогаз, было невозможно разобрать, что именно. Мысли крутились в голове, и одна казалась безумнее другой. «Что с этой дурной бабой?» Она же ела человеческую ногу, прямо сырую. Черт, да какая разница, сырую, жареную, человеческую. Это как нужно тронуться умом. Валерий еще какое-то время приходил в себя. Психика никак не хотела воспринять увиденное, но пришлось отдернуть себя от этих раздумий и сосредоточиться на основной проблеме. Впечатляться шизофреническими выкрутасами у маляшенной бабы он будет потом». Наскоро взглянув на дозиметр, который все так же показывал приемлемое значение, Кен, с трудом заставляя себя не думать об увиденном, бегом добрался до противоположной улицы и нырнул в пространство между домами. Он хотел обогнуть туманный участок, зайдя к нему с другой стороны. Ветер дует с севера, значит, за ним должно быть чисто. Может, там удастся что-то разузнать и добыть транспорт. Улицы не пустовали. Похожая картина, что и возле его магазина наблюдалась везде. Люди спешно грузили в автомобили самые необходимые вещи, нервно поторапливая друг друга. Можно было попробовать договориться по части транспорта с ними, но Кен не стал этого делать. Машины в основном встречались невместительные седаны, в лучшем случае универсалы или минивены, и без того чуть ли не под завязку набитой людьми и их пожитками. На вопросы Валерии однозначных ответов никто не давал. Люди сами не знали, что происходит. Удалось только выяснить, что очаг с туманом в городе не один, а по меньшей мере пять. С выводами Кена, касаемо боевых действий, почти все были солидарны. В остальном ничего путного выяснить не удалось. К газовым образованием на местах взрывов никто не приближался. Первые выстрелы Валерий услышал, когда выбрался на перекресток. Слева тянулась улица Орджоникидзе, широкой полосой уходя в центр города. Трасса была забита плотным потоком транспорта. Стоял невыносимый гол. Каждый норовил просигналить впереди идущему. Люди бежали из центра, со стороны которого также плыла туманная взвесь, пожирающая высокие строения и застрявшие в тугой бесконечной пробке автомобиля. Были видны несколько крупных аварий. В ста метрах от Валерия на тротуар завалился внушительных размеров фургон, очевидно перевернутый ударной волной. Следы ее смертоносного шествия остались повсюду. В него врезался джип, лобовое стекло покрылось паутиной и кровью. Дальше картина была в том же стиле. В момент катастрофы множество автомобилей отнесло к левому тротуару. Как минимум треть из них перевернулась, перегородив собой проезд, местами сузив его до состояния неширокой дорожки, в которую едва могла протиснуться небольшая легковушка. Валерий увидел, как из горячей жарким пламенем перевернутой «девятки» кто-то пытается выбраться. Кузов сильно смяло, блокировав двери. Человек пытался пролезть через деформированное боковое окно, но у него не получалось. Пространство оказалось слишком узким. Было невозможно разобрать человеке, мужчину или женщину. Волосы сгорели и прилипли к обожженному, искореженному болью лицу. Руки, покрыты огромными волдырями, отчаянно метались, царапая ногтями асфальт. Открывался и закрывался рот, но криков не было слышно. Он потонул в неимоверном гвалте. Кент смотрел на все это не в силах чем-то помочь. Пламя разгорелось слишком сильно. Без огнетушителя или хотя бы ведра воды к этой куче железа не подойти. Да и без болгарки разблокировать дверь невозможно. Во всяком случае, быстро. Можно попробовать кого-нибудь остановить, попросить помощи. Хотя бы огнетушитель. С ломиком. Тщетно. Люди не думали останавливаться. Нервно игнорируя беспомощные потуги Кена, привлечь их внимание. Они торопились проехать мимо. Тогда Валерий, отчаявшись, трудом сдерживая злость, решил привести более веский аргумент. Он расстегнул куртку и достал бекас. Бросил взгляд на предохранитель. Случайно кого-нибудь ранить ему бы не хотелось. Он уже собирался недусмысленно проголосовать. Как внезапный громкий ляск скрежет металла оборвал его намерение. Он обернулся на шум. Тяжелый джип протаранил «девятку» с горящим человеком в бок от чего машину резко развернула и ударила стоящий рядом уазик. Ярость переполнила Валерия окончательно. — Что же ты, сука, делаешь? — прорычал он злобно. — Жить сильно хочется. Так что аж на других плевать. Главное, свою драгоценную задницу вытащить. Он, быстро прицелившись, саданул по колесам джипа. Хлопнул выстрел. Глухо, словно кто-то взорвал крупную петарду. Кортеч, попав в корпус внедорожника, высекла искры. Колесо с тихим шипением выпустило воздух. Встревоженные автовладельцы перестали сигналить перед идущим. Стало заметно тише. Люди, по большей части, испуганно отвернулись, видимо, решив, что у Кена с владельцем джипа какие-то свои счеты. Пешеходы попрятались. На Валерия старательно никто не смотрел. Джип остановился. Из него осторожно выглянул лысоватый мужичок. «Парень, ты чего?» Испуганно залепитал он. «Чего стрелять? Можно же просто машину попросить. Мы не жадные. У меня дети с женой внутри. Не стреляй!» «Ты зачем Жигули с живым человеком протаранил?» Кен все еще злился, но уже не так. Казалось, ярость вылетела из Бекаса вместе с зарядом картичи. В салоне автомобиля он разглядел как минимум еще четырех человек. Две женщины и два подростка. «Так а где? Живой? Кто? В Жигулях!» Она аж синим пламенем горела, кто-то мог живой остаться. Оставался, уже спокойно ответил Валерий, пока ты в него не въехал. Он уже не был уверен в правильности своего поступка, отрезвевший от лютой злоба рассудок, осуждал Валерия в чрезмерной импульсивности. Не нужно было мужику колесо дырявить, ему еще семью вывозить, а тут такое приключение. Но он сам виноват, понятное дело, родных спасает. Но совсем не обязательно для этого идти по головам. Нужно в любой ситуации оставаться человеком. Ты не один. Вокруг тебя люди, которые тоже хотят жить. Не можешь им в этом помочь – хотя бы не мешай. Конечно, мужик, попавшего в ловушку человека, не увидел. Пострадавший пытался выбраться из пылающей машины с другой стороны. Но все равно на будущее будет знать. Мысли Валерия оборвала автоматная трескотня, донесшаяся издали. Стреляли где-то в центре, за облаком. Или, может, в нем? Значит, необходимость в огнестрельном оружии все-таки есть. Стреляли короткими очередями, и стрелков явно было несколько. Все били из автоматов. Кто это? Менты или военные? И по кому стреляют? Несмотря на то, что Валерий к этому и готовился, и все его действия исходили из соображений, что на них напали. Атаковали неизвестным оружием, что могло означать только одно. В отношении его страны ведутся военные действия. Все нутро Кена чего то сопротивлялось очевидному. Ему не верилось, таким невозможным это казалось. А стрельба все не утихала. Даже наоборот, стрелков становилось все больше. Огонь плотнел. Мужик в джипе тоже насторожился и тревожно глянул на Валерия. Он только сейчас про него вспомнил. Позади внедорожника скопилась огромная очередь автомобилей. Но сигналить стоящему с ружьем на перевес Кену никто не решался. Только на приличном удалении пробка неистового гудела клаксонами. «Проезжай давай!» – рявкнул на мужика Валерий, и тот, юркнув в кабину, без лишних слов поспешил исполнить приказ. Затор медленно пополз вперед. Пытаться с кем-то договориться от транспортировки оружейного магазина без полного прекращения движения по трассе было невозможно. И Кен решил времени здесь не терять. «Придется возвращаться и уносить то, что получится, на своих двоих. Что не получится, придется оставить». Если все будет нормально, и к тому времени его оружейку не ограбят мародеры, они вернутся и заберут остальное. А пока так. Ничего не поделаешь. Времени искать машину у него больше нет. Валерий еще раз посмотрел на догорающие «Жигули». Бедолага. Паршивая смерть. Паршивая и мучительная. Не повезло парню или кому там, Хотя это не важно. Уже не важно. Обратно Кен двигался быстрым бегом. Им еще предстояло огибать газовое образование, и неизвестно, сколько уйдет на это времени. Поэтому маршрут он пока что не рассчитывал, в душе надеясь, что противогазы смогут справиться с этой проблемой. О плохом старался не думать, нервы и так натянуты до предела. Но на пути он вдруг увидел, как молодой парень забивал железной трубой тучного пожилого мужчину. Бил сильно, с замахом и очень быстро. Удары звучали глухо, после каждого удара мужчина коротко скрикивал Активно обороняться он, по видимости, уже не мог, лишь прикрывал голову руками. Вокруг них все было в крови. Внезапно парень перестал избивать старика и, упав рядом с ним на колени, бросился на него сверху. На какое-то время они скрылись от только что подоспевшего Валерия за мусорным баком. Послышались звуки борьбы, сдавленные стоны, а затем душераздирающий, наполненный болью вопль, несомненно принадлежавший старику. Кен не смог пробежать мимо, можно сказать, почти случившегося убийства, и, подняв вверх дробовик, выстрелил в небо. От стен жилого комплекса отразилось эхо оружейного хлопка. Парень тут же оставил пожилого человека в покое и переключил свое внимание на Валерия. Сразу бросилось в за то, что весь рот его был в крови. «Так», — успокаивающе произнес Кен, — «давайте без глупостей». Но дальнейшее поведение парня не поддавалось абсолютно никакой логике. Он неожиданно громко завыл. Так что Валерий едва не выронил ружье. С перепугу он чуть-чуть не пальнул в этого странного парня, издающего просто нечеловеческие звуки. Огромная доза адреналина ударила в кровь от осознания того, что он всеми внутренностями почувствовал этот ужасный, отвратительно низкий вопль. «Ты чего, мать твою, орешь?» Валерий нервно наставил на него дробовик. «Еще один псих. Везет ему сегодня на них». Он глубоко задышал, унимая дрожь в руках. Затем медленно, не опуская оружие, стал приближаться к ненормальному, коротко поглядывая на отползающего в сторону окровавленного человека. Парень тем временем умолк, потом очень быстро, почти неуловимо глазу задергался, словно в припадке. Глаза его закатились, обнажая густо покрытые паутиной капилляров белки. Он, естественно, выгнался, запрокидывая голову с бледным, перекошенным жуткой гримасой лицом и Кен услышал, как трещут его суставы. На минуту он замер в этой позе, подобно психопату, находящемуся в ступоре. Но внезапно его тело задвигалось, возвращая голову, руки и спину в почти нормальное положение, и на валерии уставились плотоядные глаза с непочеловечески узкими зрачками. Несколько секунд они смотрели друг на друга, не двигаясь, Но вдруг парень молниеносно сорвался с места и помчался к нему с занесенной в замахе железной трубой. «Стой!» – заралкен. Кен. «Стой, стрелять буду!» Расстояние в 30 метров псих преодолел очень быстро. Не успел Валерий как следует разобраться в своих сомнениях, стрелять или нет. Решение использовать рукопашный бой пришло само собой, когда ни на что другое времени уже не оставалось. Он едва уклонился от просвистевшей у самого уха трубы, и угадав, куда понесет парни инерция, Его же собственного замаха, крутанувшись, хлестко ударил противника локтем куда-то в район подбородка. Удар вышел мощный. У парня что-то громко хрустнуло. Валерий даже испугался, что перестарался и случайно сделал трупа. Адреналин в крови давал о себе знать, рефлексы работали на полную. Парень упал на четвереньки, с его лица ручейками заструилась кровь. «Челюсть сломал», — понял Валерий. «Могло бы быть и хуже». Хотя, конечно, окончательно перестать опасаться за жизнь парня можно будет только дня через два. Нередко бывает такое, что, получив сильное сотрясение мозга, человек еще некоторое время живет, приходит домой, ужинает, принимает душ, ложится спать. Но утром не просыпается, впадает в кому или в результате кровоизлияния в мозг умирает во сне. Валерий, ввиду своего увлечения боевыми искусствами, об этом знал не понаслышке и потому парню добавлять не стал. Видимо, наркоман, под большой дозой. Какого-то мощного наркотика. Хотя, признаться, ничего похожего Кен раньше не видел. Должна быть очередная синтетическая дрянь. У этих наркотварей и так с головой непорядок. Да он и не просит больше, хватит с него. Или просит. Психованный резко замотал головой, разбрызгивая в разные стороны сопли в с кровью, как делают собаки, когда отряхиваются. Несколько бурых капель угодили Валерию на его бежевые брюки. Ну, засранец. С досадой проговорил он, когда отметил эту неприятную деталь. Неожиданно наркоман резко вскочил, как подорванный, и снова бросился на Кена с безумными, полными ненависти глазами. На этот раз Валерий не успел среагировать, и железная труба больно хлопнула его по шее. Он отскочил в сторону, но парень уже замахивался второй раз. Кен определил готовящееся рубящее движение. И в сторону с линии удара, контратаковал, сделав сокрушительный выпад рукояткой дробовика ему в переносицу, после чего силой толкнул ногой в живот. Этого должно было хватить с головой. Нездоровый парень рухнул на асфальт, но перевернулся и опять встал на четвереньки. «Да что у тебя за голова такая? Бронированная?» – недоумевал Кен. Парню раздробило нос, с лица обильно струилась кровь. Он мотал головой и неразборчиво мычал, видимо, высказывая свое раздражение или пытаясь что-то сказать, но переломанная челюсть мешала ему это сделать. Валерий решил предупредить новую попытку нападения и ударом ноги выбил трубу у него из рук. Железка со звоном улетела в сторону. Противник попытался встать, и Кен уже не мелочась, вложив в удар все свое 90 килограммовое тело, добил его ногой в лицо. На этот раз Кен не сомневался. Почем бы ни был, этот псих больше ему не подняться. Каково же было его удивление, когда, не пролежав на лопатках и десяти секунд, он, подобно неваляшке, снова оказался на четырех конечностях, правда уже не так бодро. Видимо, крайняя атака Кена, если и не была сокрушительной, то хотя бы отправила психа в лайтовый такой нокдаун. Хотя Валерий и полагал, что после всех нанесенных им ударов у парня вместо мозга должна была появиться одна большая гематома лежать грозно приказал он парень его разумеется не слушал и неуклюже пытался подняться серьезную угрозу он конечно уже представлять не мог но кен опасался выпускать его из виду этот псих хоть и субтильный и крайне нездорового вида но на деле оказался весьма быстрым и очень опасным сейчас кен смог рассмотреть его еще лучше и никак не мог понять как в этом чедушном бледном теле могла умещаться такая дикость и свирепость. Напади он на Валерия из-под когда тот стоял бы к нему спиной, это могло кончиться для него плохо. Парень злобно смотрел из-под лобя своими ненормально узкими зрачками куда-то в район его шеи и низко босовито рычал. От этого не свойственного человеческому голосу босовитого звука мороз пробежал по коже, заставив Кена вздрогнуть. Уж чего он только не видел в своей жизни. Нервы у него всегда были крепкими. А после войны Валерий вообще сомневался, что его можно чем-то напугать. Но это... Такого Кен себе даже не представлял. Он наглядился в поисках пострадавшего старика, но того нигде видно не было. Должно быть, ушел. Он вдруг вспомнил, что у парня еще в самом начале их знакомства на лице была кровь. Так она имелась и на тучном пожилом мужчине, которого этот ненормальный так безжалостно истязал. Конечно, можно предположить, что кровь любыми другими несповедимыми путями попала ему на лицо. Например, в то время, пока они боролись на земле, он мог случайно измазаться ей. Или старик, отчаянно пытаясь защититься, мог разбить ему губу или нос. Но что если... Ведь та женщина, встретившаяся ему по пути, тоже... Он сунул Бекас под куртку и, придерживая, чтобы тот не выпал, принялся застегивать молнию, обдумывая все это... «Что-то многовато психов сегодня», — подумал он, когда внезапные звуки быстрого бега за спиной взорвали нервную систему вспышкой опасности. Но Валерий не успел даже повернуться, как что-то тяжелое врезалось в него, сбивая с ног. Оказавшись на животе, Кен экстренно попытался перевернуться, но с ужасом понял, нападавший значительно превосходит его в массе. «Он заблокирован и не может обороняться». Чьи-то мощные руки ухватили его за голову и силой дернули, не то в попытках сорвать противогаз, не то норовя сломать ему шею. Больно затрещал позвоночник. Противогаз значительно съехал, передавив ему нос и частично закрыв рот резиновым основанием. Обзорный щиток почти полностью оказался на виске. Валерий теперь видел только одним правым глазом. Дышать сразу стало заметно тяжелее. В фокус внимания попал псих, с которым он разбирался только что. Зрение уловило какое-то нескоординированное движение. Видимо, травмы головы все-таки сказывались. Парень смог таки встать. Но его тут же потянуло куда-то в сторону, и он, споткнувшись, нелепо упал, пропадая из виду. Валерий поискал за пазухой ружье, но того на месте не было. Куртка была расстегнута, оружие выпало. Он забился, словно выброшенная на берег рыба, тщетно пытаясь сбросить врага. Но огромный вес нападавшего в совокупности с железной хваткой не позволил ему вырваться. Не менее чем стокилограммовая туша навалилась на Кьена всей своей тяжестью. он ощутил, как одна его рука вдруг оказалась в железном захвате. От резкой вспышки неимоверной боли чуть выше локтя у него потемнело в глазах. Он попытался вырвать руку, но она была будто в железных тисках. Враг угрожающе зарычал, подобно дикому зверю. Низко, утробно, злобно. Валерия похолодела внутри. Он понял, что его держат не только руками но и зубами. И новая вспышка боли, едва не лишившая Валерия сознания, заполнила собой все вокруг. Эта тварь словно собака трепала его руку, пытаясь оторвать от нее кусок. Кен еще раз сделал попытку освободить руку, на этот раз осознанно подав локоть на него, затем резко дернув, у него получилось. Он сразу же попытался вернуть противогаз на место. Дышать становилось все труднее. Однако успел только немного приоткрыть дыхательные пути и сделать лишь один вдох. Затем почувствовал, как железные руки хватают его за воротник и выгибают назад туловище до треска в пояснице. Горло сдавило воротом кофты, вновь перекрыв дыхание. Глаза заслезились. Тварь зачем-то приблизила свою хрипящую пасть вплотную к его шее, и Кен вдруг остро осознал зачем. Он заорал, стиснул зубы и напрягая все силы, и резко развернул свободную часть туловища, закладывая всю энергию в удар. И сразу почувствовал, как локоть врезается в щу голову. Он повторил это. «И еще раз! И еще!» Хватка внезапно ослабла, и уже почти отрубившийся Кен смог закашляться, наполняя грудную клетку живительным воздухом. Он успел повернуть голову доступной частью обзора, пытаясь найти второго. Тот уже был недалеко. Подняться всех очевидно, так и не смог. И теперь медленно полз к ним. И следом на Кена обрушился настоящий град чудовищных ударов. Враг молотил его по спине и затылку — Валерий захрипел и уперся в землю, в отчаянном стремлении приподнять туловище и развернуться, как вдруг его руки наткнулись на что-то металлическое и очень знакомое. Уже поплывшее сознание заставило пальцы скинуть предохранитель, наугад выставить за спину ствол и дернуть спуск. Бекас подпрыгнул на плече, зарываясь ручкой в сырую землю. Оглушительный звон, заполняющий голову, но затем плавно затихающий в правом ухе. Обмякшая жирная туша, лишившись полголовы, мешком повалилась на бок. Валерий словно в тумане перевернулся и сел, лихорадочно дергая цилиндр затвора и направляя дробовик в сторону парня. На какую-то секунду он опередил попытку вцепиться ему зубами в ногу. Хлопок! Ружье не сильно толкнуло руку, и десяток свинцовых шариков превратили голову психа в бесформенную тряпку. Щуплое бледное тело, будто мешок с костями, неуклюже упало на землю. Кровь, пульсируя, забилась из него, быстро образуя лужу. Валерию очень хотелось перевести дух и прийти в себя. Но усилием воли он заставил себя подняться и поправить противогаз. Стекло запотело внутри и было чем-то испачкано снаружи. Он сделал несколько глубоких вдохов, заодно приводя в норму бешеный сердечный ритм. Истянув противогаз, быстро вычистил его, используя кофту. Тот был весь измазан кровью. Кен представил, какой у него сейчас видок должно быть скверной. — Маша, — подумал он, надев защиту обратно, — как же ты, мать твою, была права! Надо не забыть сказать ей спасибо за то, что все-таки заставила его взять с собой дробовик. Вот это приключение! Рука напомнила о себе неприятно покалывающей болью в трицепсе, и Валерий посмотрел на пострадавшую часть тела. На толстой коже его куртки. Чуть выше локтя красовался настоящий слепок неполного комплекта зубов, чуть не убившего его толстяка. Толстую свиную кожу нападавшему прокусить оказалось не по силам, но Кен даже думать боялся, во что превратился его трицепс. По ощущениям, там воспаление размером с доброе яблоко. Он посмотрел на нападавшего и сразу признал в нем пожилого тучного мужчину, которого избивал психопат. «Вот так новость! Это что же я тебе такого плохого сделал?» Угурима произнес Кен, брезгливо переворачивая труп ногой. Теперь он хотел найти подтверждение нового, вновь открывшегося для него обстоятельства. Только сейчас он начал понемногу осознавать, как ему все это время везло. След укуса отыскался сразу на тыльной стороне ладони. Старик, очевидно, сам подставил ее, пытаясь защититься. Теперь стало ясно как день, что в сумасшествие парня, каннибализм такой же невменяемой женщины – И едва не сожравший его старик с такими же симптомами без агрессии и животной свирепости не случайность и не совпадение. Женщина была тяжело ранена. Ее нога насквозь прошила толстая арматура, но она все равно пыталась его преследовать, несмотря на крайне тяжелую травму. И этот псих… Парень тоже совершенно неадекватный. Валерий все лицо ему разворотил. Он наносил такие удары, от которых уйдет ваут и профессиональный боец. Получив такие повреждения, человек должен как минимум потерять сознание и при самом удачном стечении обстоятельств. А так? они в мозг и привет бабушке. А по какой причине у нескольких человек в одном городе на одном квадратном километре могут появиться одинаковые симптомы? Ответ в контексте последних событий напрашивался один. Биологическое оружие? Похоже, что оранжевое облако гораздо опаснее, чем он думал. Это уже не радиация, а гораздо более коварная штука. Конечно, Валерий мог бы ошибаться, о применении подобного оружия он никогда не слышал. Конечно, всякие ходили в народе мифы, но нельзя было уверенно сказать, есть ли такое вообще. Но иначе объяснить странное поведение трех последних субъектов он не мог. Снова вспомнился этот, лишенный нормального разума взгляд. На всякий случай, все-таки убрав Бекас под куртку, поставив на предохранитель, Кен быстрым бегом двинулся прочь от места, на котором только что ему пришлось убить двух человек. Нужно как можно быстрее вернуться в магазин, забрать блондинку и оперативно убираться из города. Если все обстоит именно так, как он думает, то дела у них крайне паршивы. Скоро в городе будет очень страшная эпидемия. Но когда до перехода в трущобу, за которым и был магазин Кена, оставалось каких-то 200 метров, из-за дома на противоположной переходу улицы выскочил мужчина, одетый в серый костюм, на шее болтался галстук. Он в нерешительности остановился, словно не знал, куда двигаться дальше. Затем заметил Валерия и зачем-то поднял руку, указывая на него пальцем. В другой руке Кен разглядел молоток. За ним выскочил еще один, средних лет, коренастый мужчина. Его плечо было густо залито чем-то бордовым. Мужик в костюме от чего то громко заржал, не сводя с Валерия указательного пальца. А еще через мгновение громко заорал. «Стой, где стоишь, тварь!» И со всех ног рванулся к нему. Насколько успел рассмотреть Кен, мужику было далеко за сорок, а может и за 50. Волосы седые, из-под пиджака выдавалось солидное брюшко. Однако бежал он с такой ужасающей скоростью, которой позавидовал бы профессиональный спринтер – Даже Кен, со своей комплекцией легкоатлета и недюжиной подготовкой, не смог бы так быстро бегать. Куда там этому старику? Тот, что помоложе, тоже рванулся за ним. Повинуясь хлестнувшей в кровь огромной дозе адреналина, Валерий бросился вперед, набего бегу расстегивая куртку, извлекая дробовик, который успел уже спрятать. Достать и снять его с предохранителя он бы вряд ли успел. А драться с двумя людьми, очевидно зараженными этой дрянью, один из которых вооружен молотком, было бы самоубийством. К тому же Кен уже пробежал солидное расстояние, и организм, давно отвыкший от километровых кроссов противогазе, начал испытывать кислородное голодание. час от часу не легче», — рычал Валерий. Темп начал замедляться. Сердце учащенно бухало в груди, отдавая виски. Он с большим трудом подавлял себе желание сорвать противогаз и глотнуть свежего воздуха. Тяжелые шаги бегущих за ним зараженных стали слышны даже сквозь толстую резину — Валерий не хотел оборачиваться, боясь сбить и без того почти невозможное дыхание, но знал, дистанция между ним и несущимися позади людьми быстро сокращалась. Он выбежал на проезжую часть, с которой уже хорошо был виден его магазин. На улице все так же стояли десятки людей. Из последних сил, цепляющаяся за реальность сознания, вытолкнула мысль «стрелять лучше по ногам». Неизвестно, чем все это закончится. Не хватало, чтобы его осудили за применение огнестрельного оружия на поражение к безоружному. Тем более, что те, кто за ним гонятся, явно находятся под влиянием какого-то неизвестного химиката или вируса, значит, не несут ответственности за свои действия. Конечно, засудят и за то, что он вообще его применил без разрешения властей, но так он хотя бы никого не убьет. Голова гудела. Организму катастрофически не хватало кислорода – Но снимать противогаз под угрозой заражения ни в коем случае нельзя. Глаза взволнованных, пока еще ничего не понимающих людей, уставились на выбегающего из перехода человека в противогазе с ружьем в руках. Валерий успел лишь крикнуть «Уходите!», но крик вышел слабым. Скорее даже хрип. Вряд ли его кто-нибудь услышал. Он резко затормозил и, разворачиваясь, присел, изготовившись для стрельбы с колена. До противников было метров десять. Они бешено неслись на него с несвойственной человеку быстротой и гримасой ярости на лице, настолько неподдельной и злобной, что не оставалось никаких сомнений в их намерениях. Колебаться ни времени, ни желания не было. Почти не целясь, Валерий утопил спуск. Черная дула Бекаса сверкнула огненной вспышкой, и в это же мгновение заряд картечи вырвал у молодого часть бедра. Кен резко дернулся в ее и перевел мушку на второго. Еще раз хлопнуло. Колено сустав мужика в костюме словно смело, оставив болтаться нижнюю часть ноги на двух небольших лоскутках кожи. Утративший опору человек тут же упал. Инерция, создавшаяся в результате набранной им скорости, протащила его еще около метра. Человек сразу же попытался встать, но почти оторванная нога не позволила ему пробыть в вертикальном положении и секунды. Мужчина снова рухнул на землю в каких-то двух шагах от Кена, истошно вопя и держать за свою изувеченную конечность. Казалось, он только что обратил на нее внимание. С рваных лохмотьев на том месте, где еще минуту назад было колено, брызгала кровь в такт сокращением колотящегося от быстрого бега сердца. Со вторым ситуация была похожая. Валерий попал ему чуть ниже паха. Похоже, повреждена артерия. С дыры в бедре бил фонтан. Под ним стремительно растекалась бордовая лужа. «С такой интенсивностью карбопотери должно умереть через минут пять-десять», отметил Валерий. «Это все равно, что убил». Стоило ли пытаться минимизировать урон? Он сам ужаснулся своим действием. Стрелять с дробовика по людям ему до сегодняшнего дня не доводилось. «Все больше из автомата. На войне предпочтительно нарезное оружие. Оно, в принципе, тоже ранение оставляет быть здоров. Но картечь, она с близкого расстояния делает в человеке просто огромную дыру». О конечности вообще отрывает. На зараженных Валерию было жутко смотреть, осознавая, что это его рук дело. Травмы были ужасны. Оба раненых им людей однозначно двухсотые. Этого он не хотел. Появилось неприятное чувство вины, уже знакомое по тому случаю, когда он со злости пальнул по колесу внедорожника Нарджа Никидзе. Одно дело воевать. При вооруженном конфликте, в непосредственном контакте с врагом, где все понятно. Здесь свои, там враги. И совсем другое стрелять по гражданским, когда непонятно, что вообще вокруг происходит». Он огляделся: Столпотворение жильцов заметно поредело. Многие поспешили скрыться в своих домах. В основном это были женщины с детьми, другие же, чей инстинкт самосохранения был притуплен или вовсе за время мирной жизни деградировал, с интересом наблюдали за развернувшимся спектаклем. Полицам было ясно, что они... Потихоньку начинают понимать, как именно плохо обстоят дела. Но пока еще не до конца. Если бы знали все наверняка, эти улицы уже давно бы пустовали. Когда дышать стало легче, он также с бекасом в руках направился к магазину, стараясь не обращать внимания на подозрительно косые взгляды окружающих, но не выпуская их из виду. Сейчас внутри Валерии бились друг с другом две противоположности. Одна говорила, что людей нужно предупредить о грядущей опасности. Помочь им выбраться из города он не может, но предупредить это ведь несложно. Другая половина твердила, что этого ни в коем случае нельзя делать, иначе из магазина без жертв им не выйти. Народу срочно понадобится оружие, и они его очень настойчиво, мягко говоря, будут требовать. Кен был почти уверен, что, узнав о новисшей угрозе в виде взбешенных людей, Заразившихся от облака, которое вскоре поглотит весь город, многие, не задумываясь, убьют за право обладать даже таким жалким комплектом, какой сейчас есть у него. Противогаз и ружье. Кожаная куртка тоже в счет. Он знал, на что способны люди, сбитые в толпу, объединенные одной-единственной целью – выжить. Не исключено, что у кого-нибудь из жильцов тоже есть огнестрельное оружие. Тут даже пукалка, мелкашка – может явиться серьезной проблемой. Поди догадайся, с какой стороны этой толпы может прилететь пуля, а ведь бронежилета у них нет, и голова всего одна, запасных не носим». Он заставил заткнуться свою жалость и пройти мимо, ничего никому не говоря. «Ему нужно еще вывести из города Машу. Он за нее головой отвечает, перед ее братом. Если из-за своей сердобольности он ее потеряет, то точно не будет чувствовать себя лучше, чем сейчас». Но отвязаться от тяжелых дум о том, что вскоре будет с этими людьми, никак не получалось. И еще немного, и здесь все накроет облаком. А это говорит о том, что люди, глядящие на него, кто-то обеспокоенно, кто-то с завистью, кто-то с недобрым блеском в глазах, гарантированно обречены. Не исключено, что загадочный вирус или химикат уже попал в их организмы. Но его концентрация слишком низка и не способна значительно повредить психику. Поэтому Кен благоразумно не снимал противогаз, несмотря на то, что все лицо, голова и шея ужасно зудели, стекло внутри запотело, а стекающий с лица пот неприятно хлюпал у подбородка образовавшейся липкой лужицей. Вдруг издали послышались скрижи тормозов и следом гул, набирающего обороты мощного мотора. Звук быстро приближался, и вскоре на улицу улетел огромный Nissan Патрол. Без остановки сигнала он разогнал толпящихся людей, И где-то на середине дороги остановился, оставив на асфальте черные полосы, сгоревшие от резкого торможения резины. Дверь джипа распахнулась. Из машины вырвался богатырского телосложения Якут. Метра под два ростом и габаритами, пожалуй, подстать своему автомобилю. Не вглядываясь в толпу людей, он глухим басом проревел. «Саяна! Саяна!» Он захлопнул дверь и поставил машину на сигнализацию. Потом, набрав грудь воздуха, видимо, хотел было снова позвать Саяну, но Кен уже видел, как от толпы отделилась девушка с годовалым ребенком на руках и быстрым шагом направилась к нему. Богатырь с облегчением выдохнул и разблокировал дверь автомобиля. По его виду было понятно, только что у него рухнула гора с плеч. Он не стал ждать девушку и сам поспешил к ней навстречу. «Сейчас он посадит жену в машину и укатит во свояси думал Валерий. Все правильно. Лишние люди ему не нужны. Спасать больше некого. На выпускника Института благородных девиц он однозначно не похож. Поэтому, если ты собираешься что-то сделать, сказал себе мысленно Кен, то делай это прямо сейчас. Другого шанса может и не быть. Дернул затвор, он быстрым шагом направился к Несану. Даже и не думай, парень, проявил верзило. Несмотря на то, что одет он был прилично, в дорогую шелковую рубашку голубого оттенка и выглаженные черные брюки, вид у здоровяка был бандитский. Кен присмотрелся к нему. Лакированные туфли, точно не из дешевых. Из нагрудного кармана рубашки выглядывают очки в золотистое праве. Борцовскую, бычью шею обвивает толстая золотая цепь. Ремень с красиво тесненной, каким-то замысловатым узором кожи. Полированная пряжка играла молочно-желтыми оттенками – В центре красовался какой-то якутский символ. «Бивень мамонта», — определил Валерий. «Что же еще?» Большие золотые часы отлично сидели на левой руке. На манжетах сверкали запонки того же рыжего цвета. «Все говорило об очень высоком статусе этого буйвола. Должно быть какой-нибудь чиновник. Их тут как собак нерезанных развелось. В Якутии, согласно статистике, до девяти чиновников на тысячу душ населения. Это слишком много» а начальника бы того больше. Работать некому. Все учились на руководителей. Все рулят. Но Валерий не мог вспомнить, чтобы он хоть раз его где-нибудь видел. Машину помнит. Она нередко стояла возле дома напротив. Мужика явно не беспокоило, что стоянка здесь запрещена. Еще пару раз он встречал его жену, но с самим Берзилой точно никогда не пересекался. Такого лосяру трудно не запомнить. Не исключено, что мужик — крупный предприниматель или что-то в этом духе. Будучи сам, не чужд спорту, Кен автоматически отметил еще кое-что. Осанка, походка, манера держать, руки чуть согнутыми в локтях и уклон головы выдавали в нем бывшего спортсмена, вероятно, борца, а может и не только. — Я и не думаю, — рассмотрел здоровяка, — ответил Валерий. Мне нужно с тобой поговорить. Он решил, что раз уж Великан сходу начал ему тыкать, то и он имеет полное право обращаться к нему на «ты». Да и проще так, чего любезничать. «Да!» — тонил Детина. И зачем-то сделал несколько больших шагов по направлению к Кену. «И о чем же?» Его намерения были понятны — сблизиться, тем самым лишив его преимущества в дистанции. И обеспечить себе возможность сделать с ним что-то нехорошее. Валерий ему такой возможности не дал. Он отступил на три метра, на ходу демонстративно наставляя ружье ему в живот. Стоявшая с ребенком на руках, сбоку от мужа девушка тихо ойкнула и спряталась ему за спину. Нормальная реакция. «Не стреляйте, пожалуйста!» — попросила она. «У нас ребенок!» «Помолчи, Саяна!» — пробасил здоровяк. «Чего ты хочешь?» Он испытующе посмотрел на Валерия, недовольно сверляя его черными бусинами глаз. Взгляд был жестким и уверенным. Наставленный в живот дробовик нисколько его не пугал. Сперва я скажу, чего бы мне не хотелось. Валерий мирно опустил оружие. А прежде всего, мне бы не хотелось никого убивать, поэтому стрелять я точно не буду. Если, конечно, ваш муж, он обратился к Саяне, будет достаточно благоразумен, чтобы не делать резких движений и тем более глупостей. «Хм, хорошо», — коротко согласился Великан. «Никаких глупостей. Так что же ты хочешь?» Он снова, только уже осторожно, попытался приблизиться к Валерию. «Дистанция не менее трех метров!» Резко осадил его Кен, вновь поднимая дробовик. «Олег!» Девушка взяла здоровяка за плечо и потянула назад. Тот подался и снова оказался на прежнем месте. «Как скажешь, босс!» Развел он руками. «Ну так о чем же пойдет речь?» «Разговор будет деловым!» Немного подумав, ответил Валерий. «Но прежде, чем мы его начнем, я бы хотел кое-что уточнить. Скажи, Олег, ты сейчас из центра приехал?» Олег кивнул. «Да, с него». «И как там обстановка?» Издали, во время их разговора, периодически доносились приглушенные хлопки. Стреляли одиночными. Кен затруднялся сказать, из чего, но походила на ока. Выстрел из ружья сопровождается длинным эхом, и звук более звонкий. Как раз к беседе, подумал Валерий. «Там сейчас опасно», — многозначительно заявил он, тремя этими словами, по своему мнению объяснив все, но Кену нужны были подробности. Что именно происходит в центре? Вкратце. Олег нервно оглядел толпящихся вокруг людей с интересом прислушивающихся к их разговору, но старательно делающих вид, что на двухметрового верзилу и о чем-то беседующего с ним оружейника им по большому счету наплевать. «Люди взбесились», — в полголоса сообщил Олег. «Бросаются друг на друга. Избивают. И даже убивают. Ситуация очень похожа на фильмы ужасов про конец света. Если в двух словах, то как-то так». Валерий испытал острое желание выпить водки. Олег тем временем заметно нервничал. «Парень, времени мало. Давай к делу. Что тебе нужно?» «Понятно». Кену сам подумал, что следует поторопиться, но уточнить еще одну маленькую деталь тоже было необходимо, чтобы правильно нагрузить разговор и наделить великана мотивацией помочь ему. «Значит, ты понимаешь, почему я ранил тех людей?» Выражение «ранил» было крайне завуалировано. В 20 метрах от них лежали два однозначных трупа. «Догадываюсь», — коротко прогудел Олег. «Отлично. Тогда еще вопрос. Теперь уже по существу. Скажи, Олег, а тебе есть чем защитить свою семью?» Здоровяк нахмурился. «Смотря что ты имеешь в виду». Кен поднял дробовик на уровень глаз, демонстрируя его Олегу. Потом пальцем указал на противогаз. «И ты хочешь сказать, что у тебя много такого добра?» Удивленно поднял брови великан. Валерий ничего не ответил. Он молча развернулся и тем же пальцем указал на вывеску своего магазина. «Дом с оружием», — задумчиво пробосил Олег. «Стало быть, ты владелец этого самого дома?» «Нет», — помотал головой Кен. «За дом я плачу аренду, а вот оружие, боеприпасы и много еще чего интересного и очень дефицитного в грядущие тяжелые времена — все мое. Придем к соглашению, выберешь все, что понадобится. В разумных пределах, разумеется». Олег из задачи нахмыкнул. «Ладно. Проразмыслив немного, ответил он. «Но я еще не согласен. То, что ты предлагаешь, действительно крайне мне необходимо. Давай поглядим, устроит ли меня твои условия. Как я понял, тебе нужна моя машина. Для чего?» «Мне надо вывести оружие и еще двух человек из города», выдал готовый ответ Валерий. Он решил договориться сразу из-за Сергея. Он, конечно, мог уже выбраться из города, но тогда странно, что не заехал в оружейку за сестрой. Хотя кто его знает как у него все это могло проиграться. Не исключено, что придется спасать его. Во всяком случае, не помешает проверить его квартиру». «Это мне и так ясно», – махнул рукой здоровяк. «Оружие, понятно, здесь». Он указал рукой на магазин. «Человеки тоже там?» «Один», – коротко ответил Валерий. «Второго, возможно, придется поискать в городе». «Значит, давай поступим так. Мою семью, твоего человека, который здесь, и оружие – вывозим ко мне на дачу, на 13-й километр Вилюйского тракта. Там высокий забор, решетки на окнах, стены крепкие, двери железные. К тому же это весьма далеко от города, они там будут в безопасности. А мы с тобой поедем искать других, твоих и моих близких. Мне тоже нужно найти кое-кого. И помощь человека, владеющего оружием, мне, как и тебе, думаю, не помешает. Я думаю, в грядущее, как ты выразился, «тяжелые времена», Помимо оружия и тому подобного, еще нужны крепкие союзы, на взаимовыгодных условиях. Что скажешь? Договорились?» Олег снова сделал шаг к Валерию и протянул свою здоровенную, словно лопата, ладонь. Как раз этой манипуляцией Кен и опасался. Рукопожатие в данном случае могло оказаться по отношению к Валерию вовсе недружественным жестом. Если Олег — рукопашник, то меньше чем за секунду его рука может оказаться в железном захвате — когда в другой руке будет дробовик, который станет помехой, так как использовать его он попросту не успеет. Ведь Олег, хоть и вел себя, будто обсуждал с ним детали взаимовыгодной сделки, мог расценить его предложение как нечто вроде не оставляющего другого выбора условия. Мол, не поможешь сам, тебе придется убить, а машину я все равно заберу. Он ведь не знает, что у Кена доброе намерение. У него на противогазе это не написано» а сломанная правая рука сделает его не самым лучшим защитником, ведь стрелять слева он даже ни разу не пробовал. Но ладонь Олега была протянута, и в любом случае нужно было ее пожать. Теперь остается надеяться, что Маша, будучи совсем не глупой девушкой, все это время наблюдала за ним из окна, и в нужный момент рука у нее не дрогнет. Только будь учла кучность, при таком расстоянии разброс картечи будет не слабым, А то положат его рядом с врагом. Это не по фанерке в тире стрелять, или по бутылочкам на природе. Живыми людьми дело обстоит сложнее. Но рукопожатие прошло мирно. Переживания Валерия оказались напрасными. Здоровяк, будто прочтя в глазах его опасения, не выпуская руки, негромко сказал. «Парень, я, может быть, не всегда был честным человеком, но к сделкам отношусь серьезно. Иначе я бы не стоял здесь с тобой и не тратил напрасно время». «Не забывай, что я доверяю тебе, ничуть не больше, чем ты мне, ведь я даже имени твоего не знаю, поэтому предлагаю сразу взяться за дело, а то твой близкий, похоже, тоже нервничает». Он взял Валерия за плечо и, не делая резких движений, аккуратно развернул его к магазину. «Она уже давно там сидит», — сказал Олег, указывая на амбразуру разбитого окна, из которого торчал вороненный ствол Бенелли. «Да уж», — Валерий улыбнулся, — «конспиратор из Маши не очень». Ее канареечных рассветок одежду было бы хорошо видно и со 100 метров. Ствол почти весь из окна высунула. Сама бы уже вся вышла на улицу. Но следовало признать, девушка отреагировала правильно и подстраховала Валерия в нужный момент. Противогаз на месте. Мария не расслаблялась. Молодец. Мысленно похвалил ее он. Ну все. Тогда подгоняй машину вплотную к дверям. Загружаемся и едем. У нас уже все собрано. И меня Валерием зовут, если что. Здоровяк кивнул. И, коротко бросив жене, давая в машину, открыл ей дверь на заднем сиденье. Девушка молча подчинилась. А Кен направился к магазину, на ходу жестами отдавая распоряжение Марии открывать замок. На погрузку ушло минут пять. Все необходимое Маша уже распихала по сумкам и коробкам. Спешно загрузились. Олег вооружился карабином «Вепр-308». И даже переоделся в легкий охотничий костюм «Барс». Надел противогаз на себя и Саяну. Размера грудного младенца, к сожалению, не было, и на «Айтала», так звали сына Олега, нахлобучили респиратор, хоть какая-то защита. Валерий и Маша тоже переоделись в камуфляж-горку. Кен обменял свой «Бекас» на «Сайгу-МК», долго мялся между ней и «Сайгой-12», но перешел к выводу, что нарезное оружие было сейчас более актуальным, нежели гладкоствольное. Не исключено, что придется стрелять по людям, врагам, когда рядом с ними будут свои люди. Очень не хотелось бы кого-нибудь ранить. Набив патронами два запасных магазина, он распихал их по подсумкам разгрузки и напоследок окинул взглядом почти пустое помещение своего маленького магазинчика. Они смогли загрузить в патруль большую часть своего малогабаритного товара. Большая часть ассортимента хранилась на охраняемом складе, магазин пополнялся раз в неделю. И сейчас помещение казалось давно необитаемым, если не сказать брошенным. Когда еще придется сюда вернуться, Валерий не знал. Здесь он оставлял самого себя. Дом с оружием был достижением всей его жизни, результатом многолетних трудов и воплощением его мечты. Теперь это просто пустая комната с разбитыми витринами и разбросанным по полу мусором. Сигнал клаксона с улицы не позволил расставанием затянуться надолго, и он был вынужден спешно покинуть свое уже бывшее рабочее место. Выйдя на улицу, Он видел, как мужчина лет 50 одетый в джинсы и спортивную куртку, очень настойчиво тарабанил в окно водительского сиденья Нисана. Внедорожник был взят в полное кольцо почти всеми жителями этой улицы. Путь к автомобилю был заблокирован. По большей части вокруг машины толпились женщины и дети. Те, кто в себя верили и не были обременены детьми, ушли сразу после тех, у кого был спасительный автомобиль. Валерий подумал, что больше всех, наверное, повезло тем, кто жил на окраинах Якутска, у них больше шансов. Здесь же остались обреченные, и как бы Кен не хотел помочь им, но это физически не в его силах. Жип забит под завязку. Конечно, пару человек они, впрочем, могли бы еще взять, но Валерий не знал, как отреагирует на это Олег. Все-таки машина его, а значит и решение в этой плоскости может принимать только он. Валерий может лишь попытаться повлиять на Олега со своей стороны и дать им несколько ружей с противогазами, но не больше он почему-то сомневался в том что олег согласится принять попутчиков как-то не производил он впечатление такого добряка, но время шло нужно было как-то пройти к машине дядька в синей спортивной куртке все так же барабанил в тонированное окно только уже более настойчиво и стоящего вокруг гула было сложно выделить отдельные слова и совершенно невозможно расслышать фразу, но это было и не нужно смысл происходящего вокруг автомобиля был ясен и без слов. Олег завел двигатель и громко газонул, так, чтобы патрол угрожающе завибрировал, будто вот-вот сорвется с места. Мера подействовала лишь частично. Несколько человек, не желая испытывать судьбу, убрались с дороги по добру по здорову, но большинство даже не шелохнулось. Люди стояли, как вкопанные, и не думая сходить со своего места, по-видимому, осознавая свою обреченность. Если они не погибнут под колесами этого джипа, то сойдут с ума, отравившись оранжевым облаком либо их разорвут обезумевшие от этого же самого образования люди. Он попытался протиснуться сквозь ряд плотно стоящих друг к другу жильцов, но какой-то мужик нахально толкнул его и перегородил собой дорогу. Выпетив грудь вперед и по-наполеоновски сложив руки, он пояснил. «Только через мой труп! Придется тебе, парнише, поделиться кое-чем!» Кен хмыкнул. «Как скажешь!» — холодно произнес он и, подняв карабин над его головой, дернул спуск. Воздух сотряс одиночный выстрел. И на короткое мгновение улица погрузилась в абсолютную тишину. Нагловатый мужчина, мешающий Валерию пройти, ретировался первый. Молча и быстро. Следом попятились другие. Толпа снова недовольно загудела, однако проявлять агрессию больше никто не решался. Через минуту, в непосредственной близости от автомобиля, остались лишь несколько преклонного возраста женщин. Окно патруля неспешно поползло вниз, Оттуда возникла голова бизнесмена. «Валера, давай уже, погнали!» «Погнали!» — вздохнув, ответил он и направился к несану Когда он открыл дверь и плюхнулся на удобное переднее сиденье, отделанное дорогой кожей, с инкрустациями из разных дорогих материалов, к машине подошла одна из пожилых дам. Коротко постучав костяшками пальцев по тонированному окну, она обратилась к Валерию. «Молодой человек, откройте, пожалуйста, много времени не отниму, обещаю!» Кен вопросительно посмотрел на Олега, но тот лишь раздраженно отвернулся к окну, однако на педаль газа не давил. Валерий расценил это как согласие на просьбу женщины и нажал на стеклоподъемник. Окно плавно стекло вниз, и дама несколько секунд жалобно смотрела Кену в глаза, потом тяжело вздохнула и тихим голосом попросила. «Ребята, возьмите хотя бы деток!» И, не дожидаясь ответа, поспешно уточнила. «Только двоих!» За своего внука прошу и у соседки доча. Хотя бы их увезите из города, а? А мы уж сами как-нибудь выберемся и заберем. Только скажите, где будете. У вас же место есть свободное. Они же маленькие, много не займут. Мы им еду и одежду с собой в рюкзаки собрали. Пожалуйста, возьмите. Пропадут же ребятишки ни за что, ни про что. Не убережем. Вон что творится-то». Она не могла сдержать слез. И те хлынули из глаз, мешая ей говорить. Женщина горько заплакала. Напорылась в кармане своего пальто и достала оттуда цветастый платок. Пока она, всхлипывая, вытирала глаза, Валерий снова повернулся к коллегу. Тот сидел, положив руки на руль и тоже смотрел на старушку. «Что думаешь?» – заговорил Кен. «Сможем взять двух деток?» «Ну так давай же, тащи женщина своих малышей!» – пробосил здоровяк, бросил короткий взгляд на заднее сиденье. «Для пары хороших ребят у нас место найдется». Валерий тоже обернулся и обратился к Маше. «Ты далеко противогаза убрала?» «Да нет, не очень. А что, нужны?» – оживилась Мария. «Нужны. Достань штук десять. Раздадим людям. Хоть чем-то поможем. И три ружья дай каких-нибудь». «Великодушно!» – откомментировал его же Олег. «И проследи, чтобы эта женщина и ее соседка тоже получили по противогазу». Не обращая внимания на сарказм здоровяка, добавил Кен. Пока пожилая женщина готовила детей в дорогу, Мария достала противогазы и, сложив их в черный пакет для мусора, потянулась к сумкам с помповиками. Валерий тем временем вышел из машины и глазами пробежался по скоплению людей, выискивая подходящую кандидатуру для владения набором выживальщика, остро осознавая бессмысленность этой затеи. Противогазы никого не спасут. Если он кому и поможет, то лишь тем, кто станет обладателем ружья. А окажутся ли они достойными людьми? Помогут ли кому-то выбраться или сразу же пойдут грабить магазины, а может даже убивать, насиловать, Валерий не знал. Он лишь испытывал желание помочь, дать хоть какой-то шанс на выживание, хоть кому-то. Но глаза его натыкались все больше на враждебные взгляды. Таким кен бы давать ружье не решился. Пулю в спину никому получить не хочется. Он простоял так около минуты, нерешительности разглядывая толпу, но так никого и не смог найти. Дать оружие женщине Валерий тоже считал неблагоразумным. Для большинства представителей слабой половины ружье – это бесполезная палка. Его может отнять кто-нибудь более сильный, и неизвестно, что из этого выйдет. От толпы снова отделилась та пожилая дама. Ее сопровождали среднего возраста женщина и двое малышей, очевидно, мальчик и девочка. Последняя, казалась немного старше. Они быстро зашагали к Нисану. Дети не успевали за взрослыми, и те торопливо тащили их за руки. Мальчишка упирался. Валерий уже хотел открыть дверь авто и дать Маше отбой по ружьям, оставив рядом с машиной только пакет с противогазами. Раздавать их тоже уже нет времени. Но вдруг он увидел того парня в синей рубашке и галстуке. Офисного работника, который объяснял им, что произошло. Он не вызывал нехороших впечатлений. Лицо у парня казалось добродушным, вид был немного растерянным. Внешность, конечно, может быть крайне обманчивой. Кену не раз приходилось в этом убеждаться. Порой свирепый, на первый взгляд, человек на деле может оказаться редким добряком. А бабушка, божий одуванчик, может лихо катить тебя матом, да так, что ты еще новых слов узнаешь. И еще тростью добавит. Но долго Кен думать себе не дал. Он подозвал клерка, когда они встретились взглядами. Мария тем временем вынесла пакет из машины. И, отдав его Валерию, стала надевать на детей респираторы и помогать усессу в джип. Парень подошел без лишних вопросов, а Валерий также без них вытащил из пакета один дробовик и зарядил его дробью. Передавая ружье парню, он на всякий случай спросил «Могешь?» «Могу?» – кивнул тот, удивленно принимая оружие. «Даже охотничий билет имеется? И разрешение на гладкоствол?» «Хорошо». Кен не удивился. «В Якутске много кто увлекается стрельбой и охотой, и разрешение на хранение гладкоствольного оружия можно найти, если не у каждого пятого, то у восьмого жителя точно». Именно поэтому его бизнес был фактически беспроигрышным. Он поставил перед ним пакет. «Здесь еще два. И противогазы. Раздашь, кому посчитаешь нужным. Тебя как зовут?» «Э, «Меня?» – парень растерянно указал на себя. Было понятно, что он слегка выпал из реальности. Наверное, причиной тому и явилась попавшая в его руки ружье. «Меня Артем зовут?» «Артем». Выждав паузу, обратился к нему Кен. «Если сможешь вытащить еще кого-то, помимо тех, кому дашь стволы, мой тебе респект. В остальном действуй по обстоятельствам». Они еще несколько секунд смотрели друг другу в глаза. Потом парень опустил свои, и они уперлись в помповик в его руках. Валерий не стала ждать, когда он придет в себя, и ногой подтолкнул к нему мусорный мешок с их теперь единственной надеждой на спасение. Парень этого еще не понимал. А вот он, Кент, понимал это очень хорошо, даже слишком. На душе было мерзко». Но это все, что он готов был для них сделать. Он не мать Тереза. Ему нужно думать о себе и своих близких. Спасать тех, кого может и кого знает, а не всех, кого видит. «Все, Артем, пока тебе от чего Отчего-то грубо произнес Валерий, злясь то ли на себя, то ли на растерянного клерка, то ли на всех сразу. Быстро пожав пятерню парню, он стремительно влез в автомобиль и едва успел захлопнуть дверь, как джип, пробуксовывая, сорвался с места – оставляя за собой облако выхлопных газов в перемешку с запахом горелой резины. Они тронулись вовремя. Не успел ни сам покинуть улицу, как из перехода между домов начали выбегать люди. На первый взгляд они казались нормальными, но при внимательном рассмотрении становилось понятно, что это не так. Лишь немногие из них выглядели опрятно. Остальные же были измазаны грязью и кровью. У некоторых отсутствовали конечности. Свирепые, с пылающими ненавистью глазами, они неслись со всех ног, спотыкаясь друг от друга. С палками в руках, кусками арматуры. У какого-то молодого парня Кен разглядел увесистый камень или кирпич. плицы их были перекошены яростью. Они что-то кричали, другие смеялись, третьи просто злорадно улыбались. Но Валерий точно не назвал бы это улыбкой. Платоядный оскал. В глазах бешенства. «Валера!» Маша, видимо, хотела приложить руки к рту, но те наткнулись на фильтры. «Они же туда бегут!» Кен не ответил. Какое-то время спустя со стороны дома с оружием раздались выстрелы. Одиночные, с долгим эхом. Кен ждал их. Он даже начал считать, но на четвертом хлопке один из зараженных выбежал на дорогу, оказавшись прямо перед джипом. Олег сбил его левой частью бампера, слегка вильнув автомобилем в бок Человека сразу же затянуло под колеса. Послышался неприятный хруст, когда Nissan слегка подскочил, проезжая по его ногам. «Маша, пристегнитесь там все!» — крикнул Валерий. «Да!» — поддержал меру безопасности Олег. «Саяна, держитесь там крепко!» На заднем сиденье зашуршали, защелкали замки. Мария взяла ситуацию под свой контроль. Малышей Вадима и Аню пришлось пристегнуть одним ремнем. Их оказалось только три. Айтала она пристроила саяне под куртку и помогла застегнуть молнию. Сам Кен уже давно принял все меры, больше по привычке. У него стремление к безопасности было в крови. Сел в машину, пристегнись. Здоровяк тоже, судя по всему, к таким вопросам относился серьезно. Сразу после этого еще несколько взбешенных, с раздеренными лицами бросились на машину, с той же стороны, что и первый, но не причинили никакого вреда, скорость была слишком высокой. Олег выжимал из Ниссана, что мог, но приходилось часто притормаживать, объезжая разбитые автомобили и просто неимоверное количество трупов. Столько мертвых людей Валерий не видел, пожалуй, даже на войне. Трупы просто нельзя было сосчитать. Какие-то растерзанные, с выпущенными наружу внутренностями, другие разбитые дома. Они лежали, сидели, висели всюду, куда бы Кен ни направил взгляд. В покореженных и перевернутых машинах, подвешенные на арматурных заборах, свесившиеся из окон, не то в попытках выпрыгнуть на улицу, спасаясь от кого-то, не то в порыве безумия, вызванного заражением. Кен заметил, и таких, кому выпрыгнуть удалось. Об этом красноречиво говорили неестественные позы, в которых застала их смерть, и характерные разбрызганные лужи крови под ними. На задних сиденьях Мария безуспешно пыталась закрывать детям глаза. Тех, ныкая, сопротивлялись, так и норовя посмотреть в окна. Кен, хмыкнув, подумал, что им теперь придется привыкать. Такое зрелище в ближайшее время обещает стать нормой. Так проехали еще километру пять. Стали попадаться пожары. Горело все. Магазины, квартиры, машины. Отовсюду плотными клубами валил дым. На дорогу, медленно кружаясь большими темно-серыми клеющими хлопьями, оседал пепел. Потом встретили непроходимые препятствия в виде крупной аварии – Также полыхающий большим жарким пламенем. Пришлось сворачивать центральной дороги. Наскоро посовещавшись, решили двигаться дворами. Все хорошо знали центр. Вариантов, когда ехать до сергеляхского шоссе, было много. Во дворах скорость значительно снизилась, трупов и аварий здесь было меньше, но поворотов намного больше, и на дорогах добавилось разного габаритного мусора. Олег шумно дышал, выкручивая руль то в одну сторону, то в другую. Нога часто давила на сцепление, рука дергала ручку передач. Из-под толстой резины то и дело глухо доносился русский отборный. Было видно, что противогаз значительно усложняет здоровяку жизнь. Зараженные тоже встречались, но теперь небольшими группами. Одна такая шайка все-таки сумела догнать джип, и им удалось разбить стекло с задней пассажирской стороны. Один инфицированный тут же попытался влезть внутрь. Он успел схватить Саяну за рукав, но Маша среагировала быстрее. Громко хлопнуло. Выстрел в замкнутом пространстве больно ударил по перепонкам. Взбешенному тут же снесло голову. «Гони! Гони!» – орал Кен, повернувшемуся было Олегу. «Она цела! На дорогу смотри!» Марии пришлось переместиться к этому окну с ружьем. И теперь она открывала огонь по каждому приблизившемуся зараженному. Скольких ей пришлось убить потом, Валерий уже не считал. Но пару раз блондинка точно перезаряжалась. Сам Кен тоже приоткрыл окно, И теперь держал свою сторону, время от времени отстреливая бегущих в их сторону с перекошенными злобой лицами людей. Вести огонь измчащегося по неровной дороге транспортного средства по таким же, не стоящим на месте целям было очень сложно. Валерий затруднялся сказать, сколько выстрелов ушло в молоко и сколько поинфицированным. Уверенно попадать в зараженных получалось только, когда они приближались к машине почти в упор. На Сергиляхское шоссе они выехали минут через 20 вот такого сафари. К этому моменту лобовое стекло Ниссана со стороны Кена было густо покрыто брызгами чьих мозгов, а со стороны водителя растрескалось мелкой паутиной с кровавым пятном в центре. Олег выглядел измотанным. Он уже с трудом держался, медленно реагировал на препятствия на дороге и едва не клевал носом. Здоровяк страдал кислородным голоданием. «Олег!» – обратился к нему Валерий, перекрикивая шум двигателя. «Ищи тихое место и останавливайся. Я тебе заменю, иначе ты скоро отъедешь». Здоровяк кивнул, и сбавил скорость. На шоссе была похожая картина, что и на Кирова, но проехать все же было можно. Инфицированные пока не появились, и все смогли немного перевести дух. Кент повернулся и посмотрел на детей. Они находились между Машей и Саяной и испуганно хлопали глазами. «Как сами?» Не найдя что сказать, поинтересовался он. «Целы?» Дети ничего не ответили. Заплаканные, растерянные, дрожащие. «Наверное, в шоке», — подумал Валерий. «Он, конечно, не был специалистом в области детской психологии, но он и сам сегодня нормально так адренальнул. Чего уж о мелких говорить». Он глянул на Саяну. Она покачивала Айтала. Тот похныкивал. Кену лишь коротко кивнула. «Нормально, мол». Перевел взгляд на Машу. А тайму большой палец показывает. «Ну, оторва». Валерий невольно заулыбался. Он думал, у нее всю дорогу глаза будут на мокром месте. «Успокаивать все время придется. следить, чтобы от паники глупости не наделала. Даже допускал, что оружие придется забрать. Мало ли. пальмет с перепугу рядом с кем-нибудь. Может, случайно зацепить». Но Кену пришлось признать. Девчонку он здорово недооценил. Маша оказалась очень надежным боевым товарищем. С холодной головой и крепкой, весьма устойчивой нервной системой. Ей можно доверить свою спину в любой ситуации. Она ее прикроет. Надо бы сказать Маше, чтобы с Олегом она тоже была повнимательнее. Пока что есть необходимость считать здоровяка потенциальным врагом. Неизвестно, что у него на уме. Он заговорщически протянул Марии сжатый кулак, и та в него стукнула своим маленьким кулачком. Они несколько секунд смотрели друг на друга, пока не случилось неожиданное. Глаза блондинки вдруг испуганно расширились, когда в обзорном щитке ее противогаза что-то ярко блеснуло, отражая нечто позади Валерия. Это была вспышка взрыва. Кен не успел это понять. Он только почувствовал, как подбросила машину, услышал женские детские крики, после чего все вокруг закрутилось. А потом темнота. Ни звуков, ни мыслей. Просто темнота. Глава третья. Кто-кто в домике живет. Возвращение в сознание Валерия описал бы, как мягко говоря, неприятное. Его руки от чего-то были подняты. Правое плечо и живот сильно сдавило, одну руку он практически не чувствовал. В ушах стоял противный звон, а голову что-то отчаянно тянуло вверх. Некоторое время спустя он осознал себя висящим вверх ногами на ремнях безопасности. Сознание понемногу возвращалось, и Валерий предпринял осторожную попытку оглядеться. Сколько он так провисел, без сознания, Кен однозначно сказать не мог. Но поворот головы вызвал резкую боль в шее, что свидетельствовало о долгом пребывании в таком положении. Первое, что он мог разглядеть через запотевший обзорный щиток противогаза, едва его глаза обрели резкость, это находящегося в таком же положении Олега. Голова амбала была разбита, противогаз повернут на бок, он не двигался». До слуха сквозь сон донеслись чьи-то стоны и приглушенный детский плач. «Маша!» – позвал был Кен, но изо рта вырвалось лишь тихое сипение. Он попытался повернуться в сиденье, однако затекшее тело, скованное ремнями безопасности, отказывалось его слушаться. Валерий дотянулся до ножа, закрепленного в набедренных ножнах, и, разрезав ремни, грохнулся затылком о потолок Ниссана. В голове тут же вспух разноцветный салют, и Кен, стиснув зубы, застонал. Ну какой идиот! Ты же сознание потерял! Сотрясение! Осторожнее надо с головой!» «Валера!» — услышал он Машин голос. «Ты живой? У тебя все в порядке?» Кен, немного подождав, когда спазмы поутихнут, показал ей большой палец, и кряхтя принялся выбираться через боковое окно. Они перевернулись, проехав по Сергея Ляхскому шоссе километров 6-7. Валерий хорошо знал это место, но сейчас он далеко не сразу мог определить, где они находятся. Все вокруг засыпало обломками строений и грязными хлопьями пепла. Город еще не окончательно погрузился в вечерние сумерки, но неистово бушующие пожары, выпускающие нескончаемыми потоками клубы дыма, резко оттеняли затянутое густыми тучами небо, погружая все позади себя во мрак. Определить место взрыва Кену также не удалось, но это было и не важно. Он полагал, что задачей врагов, кем бы они ни были, было поразить как можно больше народу, и потому заряды они заложили преимущественно в центре города и по его периметру. Как раз именно такой заряд поставленный на окраине Якутска и перевернул их автомобиль. Значит, если они и дальше будут придерживаться выбранного маршрута, то вероятность вновь нарваться на взрыв будет не такой высокой. Это, конечно, так себе логика. Кен понимал, что как раз именно на таких логичных выводах противника и строится вся стратегия захвата, атаки или нападения, но других полезных мыслей в пока еще туго соображающей голове Кена не появлялось. Он, шатаясь, обошел автомобиль и помог Марии выбраться наружу. Напарница была пристегнута, но сумела выскользнуть и протиснуться через смятый удар о марку. Дети лежали друг на друге, судя по всему, выпали из ремней. Саяна висела кверху ногами, без сознания. Ее ребенка видно не было, но куртка была не расстегнута. И доносящийся из салона плач говорил о том, что мальчик как минимум жив. «Цела!» Смог наконец выдавить он из себя подобие голоса. «Что с остальными?» «Я в порядке», – затораторила блондинка. «Рука только болит. Кажется, вывихнула запястье. Там Вадим. С ним вроде бы все хорошо. Аня не двигается. Не знаю, что с ней, но, похоже, серьезно. Сам посмотри. Саяна тоже без сознания». «Разберемся». Хмуро прокомментировал доклад Кен. «Стрелять сможешь?» Решил сперва заняться Олегом, он, не дожидаясь ответа, подошел к джипу со стороны водителя и попытался открыть двери. «Тщетно». «Смогу», — уверенно кивнула Маша. «Хорошо». Включив нагрудный фонарь, он принялся поправлять здоровяку противогаз, заодно осматривая голову на повреждение. На первый взгляд Олег сильно не пострадал, Скорее всего, разбил голову о стойку, но череп вроде был целым. Кен стянул перчатку, нащупал пульс. Тот, конечно, был, но учащенный, намного превышающий 100 ударов в минуту, что, в общем-то, неудивительно при такой массе. Что также могло свидетельствовать и о тяжелой черепно-мозговой травме, тахикардии, нехватке воздуха и тому подобное. К тому же противогаз уже сам по себе затрудняет дыхание, а съехавший на бок противогаз мог частично перекрывать дыхательные пути. Нужно побыстрее подвести амбала в горизонтальное положение, а то приток крови к травмированной голове может очень плохо сказаться. «Маша, смотри по сторонам!» – рявкнул на нее Валерий. чтобы ни одна тварь к нам на расстоянии выстрела не подобралась!» Девушка тут же мобилизировалась, взяла помповик на изготовку и занялась круговой обороной. Кент, поддев ножом, срезал тугие ремни, опоясывающие мощное тело Олега, и, как мог, подстраховал голову, слегка приподняв его туловище к рулю. Олег мешком бухнулся на лопатке, и Кен, превозмогая спазмы и то и дело подкатывающую тошноту, принялся вытягивать тяжеленного здоровяка из машины. Хорошо, что это был патрол. Достать такую тушу через окно какого-нибудь седана было бы очень непростой задачей. Когда с извлечением бизнесмена было покончено, Валерий положил под его голову кусок обгоревшей матерчатой ткани, удачно подвернувшейся под руку. Потом в очередной раз, обойдя автомобиль, он быстро добил растрескавшееся боковое окно и заглянул внутрь. Сразу стало ясно, что уцелели не все. Отсюда уже хорошо было видно, что у Ани страшно неестественно вывернута голова. Пальцы девочки были бледными. Вадим уже находился в сознании и, похныкивая, пытался высвободить ногу, запутавшуюся в ремнях. «Вадик, ты как? Болит что-нибудь?» – спросил Валерий, на полтуловища влезая в салон и помогая мальчишке освободиться. «Нет!» – Бойко помотал головой мальчик. «Молодец!» – наигранно-весело похвалил его Кен. «Настоящий мужик! Давай-ка я вытащу тебя отсюда!» Он ухватил мальчишку за шиворот и осторожно вытянул на улицу. «А Аню?» Тут же поинтересовался он за сестру, как только Валерий поставил его на ноги. «И ей тоже поможем», — пообещал Кен. «Не сомневайся. Она, кажется, просто крепко уснула от страха. Она же девочка. Девочки, они такие трусишки. Но ты же мужчина. Ты не боишься? Ведь так?» «Не боюсь», — подтвердил мальчик. «Мне совсем не страшно». «Это очень круто», — оценил Валерий. «Я знал, что не ошибся в тебе. Вот посмотри на Машу. Видишь, как она головой вертит». «Понимаешь, она боится, Вадик. Скажи, ты можешь побыть с ней рядом, чтобы ей не было так страшно, пока я здесь разбираюсь?» Мальчик неуверенно посмотрел на блондинку, затем важно кивнул и зашагал по направлению к Марии. Девушка, слышавшая весь разговор, быстро перехватила инициативу и начала с Вадимом непринужденную беседу. Что придется ему врать про его сестру потом, Кент даже не думал. Сейчас на это совсем не было времени». Первым делом он расстегнул куртку Саяны и достал плачущего малыша. Это, слава богу, привело девушку в чувство. Она вцепилась в руку Валерия и что-то закричала на своем языке. Потом, видимо, окончательно придя в себя, застонала. «Ах, моя нога!» «Спокойно», – запричитал Кен, – «не двигайся. Сейчас тебя вытащим». Он снова взялся за нож, как вдруг Машин голос заставил его обернуться. «Валера, сзади! Смотри! Люди из магазина через дорогу!» «Человек пять к нам идут!» Кен быстро положил все так же плачущего ребенка обратно в машину и, сдернув с плеча карабин, наставил его на быстро приближающуюся компанию. Две женщины и трое мужчин. Еще несколько человек наблюдали за ними из разбитых окон, расположенного у шоссе трехэтажного строения, на первом этаже которого, по всей видимости, располагался продуктовый универмаг. Увидев направленное в свою сторону оружие, люди подняли вверх руки. Те, что были в окнах, испуганно попрятались. «Тихо, тихо, тихо!» – услышал Валерия беспокойный голос одного из мужчин. «Помогать идем! Не стреляй!» «Давайте сюда!» – крикнул еще кто-то. «Нужно быстрее укрыться в здании! На улице опасно!» Кен со вздохом облегчения пустил карабин. «Помощь сейчас в самый раз!» Легкая прогулка от дома с оружием на дачу коллегу обещает обернуться затяжным приключением. К тому же на данный момент именно укрыться являлась для них первостепенной задачей. Как в таком положении продолжать путь к назначенной цели, он пока что не представлял. Для начала нужно хотя бы реанимировать всех, кого можно в его команде. И желательно, чтобы группа не утратила мобильности. Они уже потеряли транспорт, и теперь пока не удастся раздобыть новый, им придется двигаться пешком, плюс двое детей и травмированная Саяна. Еще непонятно, что с ее ногой, но Валерий уже предчувствовал ничего хорошего. «Геннадий!» Бодрый высокий старикан с добродушным лицом и ясными живыми глазами, представившись, протянул Кену руку. «Валера», — ответил он на крепкое рукопожатие, про себя отметив, что дед был типичным приверженцем кантри-стиля. Толстый ремень с пряжкой в виде подковы, джинсы, заправленные в классические казаки, синяя клетчатая куртка и, конечно, шляпа. Без лишних разговоров он тут же принялся деловито высвобождать Саяну отдав маленького Айтала на попечение одной из женщин, пришедших с ним, чем сразу произвел впечатление человека-дела. Пока мужчины были заняты извлечением жены Олега из перевернутого автомобиля, а затем транспортировкой самого Олега и Саяны в здание универмага, погибшую в аварии Аню, замотали в шерстяное одеяло и унесли куда-то на второй этаж, предварительно позаботившись о том, чтобы ее брат этого не видел. Оружие пришлось пока оставить в машине – Кен не хотел сразу афишировать о своем арсенале, хоть и понимал, что все же придется. Без помощи им в любом случае не справиться. Да и случись что, им двоим с Машей не отбиться. У вооруженного отряда шансов выжить намного больше. Но и давать оружие людям, в которых не уверен, которых совсем не знаешь, пожалуй, даже не менее опасно, чем самому остаться с голыми руками. Ведь целых 10 сумок с ружьями, карабинами и патронами к ним в данных обстоятельствах пригодятся любому. Каждому нужно чем-то защищать себя, свою семью, добывать еду, искать убежище. Не говоря уже о том, что для тех, кто раньше промышлял криминалом или предпочитал брать свое по праву сильного, исчез сдерживающий фактор. Якутский вокруг него целых пять зон и одна центральная тюрьма, где содержатся подследственные. Будут ли из мест не столь отдаленных совершаться массовые побеги или всех зэков начнут расстреливать, приводя в исполнение какой-нибудь внутренний протокол, написанный на подобный случай? Валерий не знал. Но одно он знал точно. Наступил конец света. Полиции больше нет. Военные вряд ли будут заниматься отловом мародеров и другой нечисти. Сейчас у них хватает дел поважнее. К примеру, спасение собственных семей. Плохим парням теперь нужны будут пушки — У многих они наверняка уже есть. И Валерий не собирался пополнять их арсеналы своим. Здоровяка уложили на диван в бытовке магазина. Кен разрешил одной из женщин, представившейся Екатериной и имевшей, по ее словам, какое-то косвенное отношение к медицине, стянуть с Олега противогаз и проверить его зрачки. Таким образом, она намеревалась определить степень сотрясения. Саяну расположили в большом кресле какого-то кабинета. Та же Екатерина диагностировала у нее закрытый перелом. Ей дали несколько таблеток анальгина. Все, что нашлось в аптечке из обезболивающего. И наложили холодный компресс на место травмы. Пока что помогала слабо. Саяна все время стонала. Было видно, что терпеть мучительную боль в ноге девушке дается тяжело. «Нужно добыть где-то обезболивающего», – подумал Кен. Не то на эти вопли сбежится вся округа инфицированных. И еще соорудить для Саяны бандаж». А потом следует подумать о транспорте. Решить последнее нужно во что бы то ни стало. Это уже был вопрос выживания. Убраться из города подальше необходимо как можно скорее. В скором времени, судя по тому, с какой скоростью распространяется вирус, количество зараженных станет неисчислимым. Тогда добраться до безопасного места будет намного сложнее или вообще кажется невозможным». Он оставил Марию присматривать за здоровяком и его женой а сам решил пройтись по магазину осмотреться. Их временное убежище оказалось вполне безопасным местом. Универмаг, в глубине которого расположились собравшиеся здесь люди, представлял собой просторное торговое помещение с высокими стеллажами и плотными лабиринтами полок, заставленных разнообразной консервированной и не только едой и товарами бытового назначения. Окна были закрыты мощными кованными решетками, внутри их занавесили одеялами и постельным бельем взятыми в магазинах на втором этаже. Железная дверь с добротным засовом тоже не вызывала никаких сомнений в своей надежности. Валерий стал прикидывать, что он может сделать сейчас. Пожалуй, хорошо бы заручиться поддержкой и вооружить несколько человек из новых знакомых. Пока Олег в отключке, рассчитывать он мог только на Марию. Но в экстренной ситуации этого может оказаться мало. К тому же, кого-то придется оставить стеречь арсенал, пока он будет заниматься транспортом и кому, как ни блондинке, доверить это ответственное дело. А для поиска транспорта из того, что есть, нужно собрать небольшой отряд, причем желательно, чтобы все в его составе обладали хотя бы базовыми знаниями владения огнестрельным оружием. Это, конечно, был очень рискованный план, но других в сложившихся обстоятельствах вряд ли предвидится. Придется привыкать рисковать. Кен чувствовал, что делать это теперь придется постоянно». Первый, кого имел в виду кен, разумеется, престарелого ковбоя. Как оказалось, Геннадий был фермером и занимался коневодством. Отсюда и любовь к кантри-стилю. Хоть и среди коренных жителей республики это нетипично, но Гена и не был местным. Его ферма находилась аж где-то под Москвой. А сюда старик приехал прикупить для разведения парочку саха-ата. Аборигенная порода лошади, распространенная в Якутии, отличающаяся массивностью – плотным густым подшерстком и длинной шерстью от 8 до 15 сантиметров. Очень морозостойкая порода и очень красивая. Кен сам, не чуждый верховой езде, относился к ним с особым трепетом. Но совершить задуманное Геннадию было не суждено. Взрыв в торговом центре на площади Орджоникидзе, расположенного всего в полукилометре от киоска, в котором он покупал капучино, прогуливаясь по городу, едва не размазал его по фасаду жилого дома. Ударной волной старика бросило спиной в панорамное окно какого-то бутика, стеклопакет которого, как водится, состоял из двух 5 миллиметровых стекол, закаленного снаружи и из триплекса внутри помещения. Каленое стекло, разумеется, от удара, летящего со скоростью пушечного ядра, взрослого мужика разбилось на тысячи мелких осколков, а триплекс тут же превратился в вязкую паутину, частично погасил скорость, приняв на себя основную кинетическую энергию. И Геннадий влетел в модный бутик практически без травм, отделавшись только несколькими ушибами, царапинами на шее, руках и лице, так и не поняв, как именно их получил. Совершил свой полет немного левее или правее, и вместо панорамного окна ему бы пришлось встретиться с бетонной стеной. И что-то Геннадию подсказывало, что эту встречу он бы не пережил. Тут ему просто повезло, причем неслыханно. Потом, поднявшись, отряхнувшись, и убедившись в том, что у него действительно ничего не оторвано и даже не сломано, Геннадий принялся помогать тем, кому повезло меньше, а таковых оказалось очень и очень много. «Я по первости даже не думал, что это что-то военное», рассказывал он свою версию событий, «что на нас напали и типа война. Решил какая-то катастрофа. Бытовой взрыв на химическом заводе или хранилище селитры, как в 2020 году в Беруте. Там ведь очень похожая история была». Все так же. Очень мощный взрыв, сильная ударная волна, но без ядерного гриба и тому подобного. То, что связи не было, я и не заметил сразу. Я когда гуляю по новому месту, телефону вообще не притрагиваюсь. Чего в дисплей пялится, когда вокруг есть на что посмотреть? Это уж после того, как грохнуло, когда скорую начали все вызванивать, обратил внимание. А потом люди добрые сказали, что еще задолго до взрывов сеть у всех пропала. Как же это наши вояки такой прошляпили? Держите хваленые чекисты, наши войска связи, хакеры эти недоделанные. Он зло сплюнул, потом сунул в рот сигарету, помусолил, погрыз фильтр, закурил и продолжил. Вот и бегали все от одного пострадавшего к другому. Из-под завала выкапывали, оказывали первую помощь, кто на что гораст. Люди кусками своей одежды раны друг другу забинтовывали. Вокруг плакали, стонали, выли, а потерявшиеся звали друг друга, пытаясь перекричать всех их. Из-за этого сумбура никто не заметил других криков, воплей, наполненных болью и ужасом от осознания того, что тебя поедают заживо. Огромная толпа с палками, с арматурами в руках захлестнула площадь в считанные секунды. Никто и опомниться не успел. Меня спасло только то, что я на другом краю площади находился. Вовремя увидел и сообразил, что когти рвать надо, пока самого не сожрали, хоть и не поверил сперва глазам. «Не каждый день такое увидишь». «Оттуда убежал, присел передохнуть. Возраст у меня немолодой же, да и курю, как под вышаком. Там люди ничего не знают, и отдавать предупреждать. Одного, другого. Какой там?» Геннадий нервно отмахнулся ладонью. «Кто в такое поверит? У виска все крутят. Ты чего, дед? Закусывать надо». «Не все, конечно. Кто-то, если не поверил, то хотя бы насторожился. Но в основном все, кто встречались, всерьез меня не воспринимали». Зато потом, когда волна зараженных, уже дополненная новыми участниками, докатывала до этих улиц, наверняка вспоминали меня добрым словом. Так и добрался до сюда. «Сколько смогу, пробегу. Сяду дух перевести. Или на шаг перехожу. По ходу дела предупреждаю, кого могу. Говорю, не ходите туда. Опасно. Прячьтесь или уезжайте из города. Сомневаюсь, конечно, что многие меня послушались. Все больше как-то с недоверием смотрели». Как услышу крики позади, душераздирающие. Их ничем не перепутаешь. Так опять бежать, пока сила есть. Сколько раз так было, даже не скажу. Со счета сбился. Но потом на убыль пошло. То ли людей меньше в этой стороне ходило, то ли зараженные обратно в центр ломанулись. Кто их разберет?» Старик замолчал, бросив окно обгрызенный окурок и тяжело вздохнул. «Вот это да!» — грустно проговорил он. «Разве можно было подумать, что такое взаправду случится?» «И что дальше думаешь делать?» — спросил Кен, все это время не перебивая слушавший рассказ старика. Они поднялись на второй этаж, по просьбе Валерия разместив наблюдательный пункт возле одного из окон, выходящих на дорогу. В стороне города жарким, ревущим заревом горели дома, хорошо освещая все пространство вокруг. Откуда-то из центра часто слышался стрек от автоматных очередей. То и дело темноту... Оттесненную городскими пожарами пересекали шустрые линии трассирующих пуль, и громовым эхом доносились гулки раската взрывов. «А что дальше?» — пожал старик плечами. «Здесь люди вроде как окопались немного. И еда на какое-то время есть. Вот вы теперь подтянулись. Уже три ствола. Какая-никакая оборона. Отсидимся пока. Там поглядим, авось успокоится всё». «Вот Гена». Валерий привстал немного, поправляя подушку у себя под задницей. «Ты вроде как уже поживший мужик и на наивного не похож. Откуда этот идиотский оптимизм? У тебя есть предложение?» Недовольно поднял брови ковбой. «Я тебя слушаю». «Не успокоиться». Устроившись поудобнее, начал объяснять Кен. «Давай по тезисам. Ты сам все видел». Вирус или что-то за херня имеет очень короткий инкубационный период. Распространяется очень быстро. Я уж не знаю, каким точно путем он передается, только через укус или воздушно-капельным тоже может. Потому и противогаз не снимаю. Как-то ведь первые инфицированные заразились. Так что оставаться здесь опасно уже по двум причинам. Во-первых, высокая вероятность заразиться, находясь поблизости к источнику инфекции. И во-вторых, количество инфицированных уже сейчас исчисляется такими цифрами, что даже если у всех, находящихся здесь, будет по пулемету, и к нам пожалуют хотя бы 3% от этой толпы, нас все равно сметут в два счета. И даже если двери с решетками выдержат, в чем я сильно сомневаюсь, сколько мы сможем продержаться в блокаде, пока не кончится еда и вода, учитывая, сколько нас человек? Тридцать? 28 восемь, — угрюмо поправил Геннадий. Было. С вами выходит уже 34, считая детей и того, что без сознания. «Вот», – заключил Кен, – «недели на три хватит воды, и это в лучшем случае. Еды тут много, при экономном расходе хватит надолго, но если закончится вода, это уже будет началом конца». «Я тебя понял», – жестом остановил его ковбой. «Дальше обезвоживание со всеми вытекающими. У тебя есть альтернатива, или ты просто прогнозируешь самые плохие варианты? У меня есть более перспективное предложение, но нужно подойти с умом». «Хорошо спланировать привлечь правильных людей». «Я тебя слушаю», — заинтересовался Геннадий. «С оружием умеешь обращаться?» Кен похлопал под цевью карабина. «Конечно», — оживился ковбой. «А КМ хоть сейчас тебя разберу и соберу, хоть и с армией его в руках не держал. А гражданское лет пять назад крайний раз на охоту с другом ездили. Правда, там 12-й калибр, помповик был. Но с карабином какие у вас, с дюжу?» «Это хорошо» кивнул Кен. «Это очень хорошо». Он немного помолчал, обдумывая, формулируя мысли в убедительный монолог. Потом с сомнением посмотрел в окно, в ту сторону, где лежал перевернутый джип. «Господи, надеюсь, я все делаю правильно», — подумал он и выдал. «Там в машине, на которой мы приехали, 10 сумок с оружием и боеприпасами. Гладкоствольное и нарезное. Все охотничье. Хочу сразу предупредить подозрения. Гена, мы не бандиты». «Все, что находится в сумках, вывезено из моего оружейного магазина. Не краденое и ни в каких темных делишках не засвеченное. Стволы новые, даже не стреляны. Есть экипировка и противогазы. Последних, к сожалению, на всех не хватит. Но есть респираторы. Хоть как-то прикрыть дыхательные пути. нефти конечно, какая защита, но лучше, чем ничего. План такой. Нужно вооружить и экипировать людей, знакомых с огнестрельным оружием и, желательно, имеющих хоть какой-то военный опыт». «Пару человек нужно ставить для охраны боезапаса, сам понимаешь, в какое время живем. Я думаю, объяснять, что вооружать всех никак нельзя, во всяком случае, сейчас тебе не нужно». Геннадий понимающе закивал, но перебивать не стал, терпеливо слушая дальше. Хоть понятно было по его виду, что еще даже не оконченное предложение Валерия его уже сильно воодушевило. По мере того, как Кен высказывал ему свои мысли, глаза старика становились живее и решительнее. Валерий уже тогда понял, что одного надежного союзника он здесь точно приобрел. Геннадий сразу производил впечатление человека честного и правильного. То, что именно он являлся инициатором той вылазки, когда взрывной волной рядом с их убежищем чей-то автомобиль снесло в кювет, пять человек покинули безопасный магазин, чтобы прийти на помощь попавшим в беду людям, уже многое говорило Валерию об этом человеке. «Из остальных нужно сформировать отряд в количестве хотя бы восьми, а в идеале десяти человек», – продолжал Кен. «Задача – найти большой, вместительный, желательно проходимый транспорт. 2, а лучше три единицы, можно больше. Лучше КАМАЗ или Урал. Кунг это будет или колхозник, неважно. Главное, чтобы влезало побольше народу, и можно было загрузить провизию. На худой конец подойдут автобусы на высокой базе, типа «Пазиков». Из найденной техники нужно сформировать колонну, которая сможет держать оборону во время движения. Вооружением остальных и распределением их постов по колонне займемся после того, как будет сформирован головной отряд, члены которого будут контролировать всех участников. Координация в таких вопросах архиважна. Если что, есть рации. Нужно только зарядить. Конечная цель всего этого, как ты, наверное, уже понял, находится за городом. Где именно, объяснять не буду. Ты не местный. От этой информации тебе ни тепло, ни холодно. Скажу только, что это элитный дачный поселок. Есть большая вероятность того, что взрывов в этой зоне не было, и зараза туда не добралась. Там мы сможем закрепиться более серьезно. Я бывал в этих местах и могу точно сказать, что недвижимостью в этом районе владеют только очень богатые дяди и тети. Почти все дома там должны быть автономными. То есть в них банально есть дизель-генератор и скважины. Это уже серьезные критерии выживания, во всяком случае от обезвоживания точно не умрем. Заселим несколько домов, организуем круговую оборону, наладим дежурство, а дальше видно будет. Как тебе такая альтернатива?» Альтернатива Геннадию понравилась. От себя он только добавил, что человек – социальное существо. И выжить в столь сложившихся обстоятельствах возможно только совместными усилиями, с чем Кен не мог не согласиться. Второго мужчину, который сразу стал еще одной боевой единицей вновь сформированного отряда, звали Василий. Он, как и многие собравшиеся в торговом центре вместе с женой Юлией, приехал сюда, рассчитывая запастись продуктами на грядущие тяжелые времена. Василий, как бывший мент, а ныне охранник, в популярном охранном агентстве быстро понял, что дело плохо. «А что в таких случаях делают?» – рассказывал он. «Закупаются продуктами. Крупы там, тушенка, макароны. Вот и поехали с женой». «Телевизоры молчат, радио тоже, связи нет. Сначала до детей метнулись, так никого дома нету. Дозвониться даже не пытались. Телефон сеть не ловит. Они, конечно, у нас взрослые, но, учитывая последние события...» Василий развел руками. «Нашли случайно. Хорошо знали, где они постоянно обитают. Они и музыканты у нас. Снимают для репетиций помещение на лермонтова. Жена куртку дочери издалека разглядела. Та яркая такая, лыжная. Так и перехватили. Успели». А потом как началось. Нападение, стрельба, военные. Мы в пробке стояли, когда эти... Василий недвусмысленно мотнул головой в сторону улицы. Первой волной накатили. Сколько людей там сожрали. Я такого фильма ужасов не видел. Брусили машину прямо там, еле ноги унесли. Сюда как добрались, даже не помню. Дворами да пролесками, то бегом, то ползком, то на цыпочках, чтоб, не дай бог, не услышал, кто из зараженных». Их нам много по пути попадалось. А тут вот люди, многие уже давно сидят. Боятся даже домой пойти. Точнее, не дойти. Кен в общих чертах обрисовал ему, что собирается делать. «Поддерживаю!» Тут же согласился он. «Идея хорошая. Тем более с оружием шансы очень высокие. У меня, кстати, тоже кое-что есть». Василий запустил руку под куртку и достал оттуда компактный пистолет. Макаров, разумеется. «Вася!» Удивился ковбой. «Да ты просто настоящий чекист!» Даже виду ни разу не подал, что вооруженный опасен. — А зачем кому-то об этом знать? — улыбнулся тот. — В наше-то непростое время. За него и убить легко могут. Жить всем хочется. А с пистолетом хоть какая-то гарантия. — Это так. На крайний случай с собой взял. У меня к нему два магазина патрона всего. Сильно не повоюешь? — Со службы? — спросил Кен, разглядывая слишком уж ухоженный ПМ. Такое ощущение, что с него даже не стреляли ни разу. — Так и есть. Точнее... «Почти так и есть. Из него стреляли всего пару раз. На стрельбище. Он наградной. Восемь лет в сейфе пролежал. Теперь, наверное, чаще придется использовать». «Наградной?» — теперь и Икен удивился. «Да ты не так прост, как кажется, Вася. Я слышал, что кого попало, такими почестями не одаривают. Где ж ты так отличился?» Бывший полицейский все так же улыбаясь, скромно пожал плечами. «Это долгая история. Но если все, что ты задумал, получится, обязательно расскажу». «Хорошо». — согласился Валерий. — Думаю, пришло время совершить вылазку к джипу. Лучше будет, если мы сумеем унести все за одну ходку, поэтому необходимо привлечь еще 3-4 человека. Есть подходящие кандидатуры? Кандидатуры отыскались быстро. Первым стал сын Василия, которого звали Артур. Молодой, здоровый парень, 28 лет от рода, Отслуживший срочную службу в десанте и умеющий управляться с грузовой техникой, на что Валерий сразу обратил пристальное внимание. А самое главное — что сам Василий был даже не против присоединения сына к отряду, а обеими руками «за», мотивируя это тем, что настало время мужчинам выполнить свою главную функцию – защитить свою семью и позаботиться об их безопасности и благополучии. Правда, с одной оговоркой, что сын не будет отходить от отца во время боевого выхода, и в колонии они получат назначение в одну машину. Валерий не возражал. Его жена, как ни странно, тоже поперек мужа ничего не сказала, а без лишних слов отпустила сына с отцом заниматься делом. Не требуя от него семиминутных объяснений, что да как. «Сразу видно, у кого дома полный порядок и взаимопонимание», – подумал Кен. Все это характеризовало Василия как человека надежного, с четкими моральными принципами. А еще Вася застал первую чеченскую кампанию, когда армию усиливали милицейскими отрядами. Правда, под самое ее завершение, но боевые выходы у него были и даже опыт зачистки зданий имеется. А это уже боевая единица с военным опытом, что для Валерия было очень важно. Это обнадеживало. Хорошая у него собирается команда. Ведь работать придется в замкнутых помещениях, и неподготовленные люди с перепугу могут случайно выстрелить впереди идущему в спину. Такое на войне бывает очень часто. И потому зачистку зданий поручает только специальным подразделениям, прошедшим подготовку. А сейчас придется ограничиться только устным инструктажом. Еще двоих предложил сам Артур. С одним он хорошо общался с детства, звали его Сергей, С Артуром они были почти ровесники. Как оказалось, из центра Василий забрал не только своих детей, но и их друзей – Сергея и его девушку Марину. К сожалению, у парня не было навыка вождения, никакой техники, и с оружием он умел обращаться поверхностно, на уровне срочной службы. Но Кену этого было достаточно. К тому же Сергей длительное время занимался борьбой и был хорошо развит физически. Кроме того, он выказал готовность во всем слушаться опытных и учиться. Таким образом… Невысокого роста, но коренастый темноволосый Серега благополучно был зачислен в отряд. Еще одного вновь прибывшего бойца звали Саша. Парни познакомились с ним уже здесь, в магазине, и позвали его сразу, как только узнали, что Валерий собирает отряд для поиска транспорта. Александр не отличался никакими выдающимися качествами, за исключением того, что он был механиком, заточенным именно под работу с тяжелой грузовой, а также гусеничной техникой. В армии Саша был водителем таких машин, как БМП, БТР и БРДМ, что в случившемся апокалипсисе делало его просто очень ценным кадром. Конечно, никакой военной техники у них сейчас нет и пока даже не предвидится, но в будущем навыки Александра точно им пригодятся, в этом Валерий не сомневался. Если им удастся раздобыть хотя бы вездеход – то проведя некоторые доработки, можно использовать его как ту же разведывательную машину для налаживания сообщения с другими выжившими и оценки обстановки в целом. А самое главное, Саша знал, где точно есть то, что им сейчас нужно, а именно два грузовых автомобиля, самосвал «Крас» с высокими бортами и 13-метровая фура. Обе машины были на ходу но с некоторыми неисправностями. Собственно, он и был водителем той самой фуры, которая находилась на ремонте с пустяковой поломкой в гараже фирмы, осуществлявшей грузоперевозки по республике и не только. Гаражи находились на улице Чернышевского, что было почти окраиной города. И в этом был первый плюс. Не придется лезть в центр и рисковать потерять всю группу в попытках вывести транспорт через погруженную в хаос улицы, представляющие из себя сейчас одну огромную пробку – А вторым плюсом являлось то, что это было совсем недалеко. Нужно было только пересечь смешанный район, преимущественно состоявший из частных дворов, и всего один квартал с несколькими современными жилыми комплексами, но в основном там располагались складские промышленные базы. «У Краза, кажется, аккумулятор мертвый был», — вспоминал Саша. «Сейчас он вообще без него должен стоять. И вроде бы что-то мелкое по электрике. Поворотники, что ли, не моргали, не помню. А у моей ласточки только отбойник надо было приварить». «Вчера меня какой-то мажор на Бэхе на светофоре в жопу поцеловал. У него весь вперед в гармошку, а у меня отбойник с метлой оторвало. По правилам, без него ездить нельзя. Гейцы штрафуют Вот и пришлось загнать на ремонт. Сегодня должны были сделать». «А ты уверен, что обе машины сейчас там?» – спросил со скепсисом Валерий. Уж не верилось ему, что так легко решаются задачи, на которые он бы отвел как минимум несколько дней. Кен не был наивным простаком и понимал, что транспорт им, возможно, придется искать очень долго». Смыться из города хотят все, кто трезво мыслит и понимает, к чему все идет. И потому за четыре колеса, руль и сиденье сейчас многие продадут душу. «Ну, за свою лошадку уверен», – весело ответил Саша, вынимая из кармана брюк связку ключей. «Да и крас, думаю, никуда не денется. Без аккумулятора на нем шибко не покатаешь. Вряд ли его заменили. точно нам нужен к нему только аккумулятор. Валерий уже раздумывал, где можно его достать». В этом районе он помнил много магазинов строительной техники, инструментов и запчастей, так что даже новый АКБ очень даже возможно найти. Да и кроме него наверняка подвернется много чего нужного. «Так точно!» – коротко и по-военному с улыбкой ответил механик. Семь человек, включая Марию, хватило с лихвой, чтобы за один раз... Забрать все сумки и пару коробок со всякими мелочами, вроде охотничьих спичек, фонариков и батареек к ним. Решив, что бытовка универмага отвечает всем параметрам временного хранилища боезапаса, Кеннер распорядился все сложить туда и неожиданно обнаружил там пришедшего в сознание Олега. Здоровяк сидел на диване, немного пошатываясь, и пил воду из пластиковой бутылки. Саяна тоже находилась здесь. Она покачивала айтала, сидя в офисном кресле. На ноги у нее красовалась нехитрая, но очень качественно сделанная шина из двух ножек от деревянного стула и бинта. «Екатерина знает свое дело», – хмыкнул Кен. Саяна не стонала и не плакала. Даже румянец появился на щеках. Видимо, нашлось и обезболивающее. И теперь стало легче, когда муж очнулся. «Валера, как у нас дела?» – хрипло поинтересовался Олег. «Мне тут пришлось вздремнуть немного. Ты же меня прости» ну напугал улыбнулся кен я уже подумал до нового года спать собрался валерий хлопнул бугая по плечу как себя чувствуешь да вроде нормально пожал плечищами здоровяк голова только ватная немного и пить хочется у него сотрясение сказала подошедшая екатерина протягивая легу еще одну бутылку воды вам повезло что вообще получилось откачать Насколько серьезное повреждение мозга, я, конечно, сказать не могу, но зрачки бегают, значит, сотрясение не слабое. Нужен покой. — Ох, Катерина! — пробосил здоровяк, вставая. — Покой нам только снится. — Что там у нас, Валера? Машины нет. Какой теперь план? Кен, как мог, подробно ввел Олега в курс дела, приводя все аргументы за и против, опасаясь, что здоровяк не поддержит такую инициативу. Все-таки один из домов, в которые они направлялись, принадлежал ему. И Валерий допускал, что вынужденные коррективы в плане придутся Олегу не по душе и заморачиваться тем, куда разместить посторонних ему людей, а также налаживанием их быта он попросту не захочет. Это было бы неудивительно. Кому нужны лишние хлопоты и ответственность за чьи-то жизни? Тем более бизнесмену, для которого все, что происходит, это ничего личного, просто бизнес. Екену пришлось бы искать выход из сложившегося положения самостоятельно. Но Олег с неожиданным энтузиазмом воспринял изменения, опять опровергая опасения Валерия относительно своей персоны. Екен снова укорил себя за излишнюю подозрительность к здоровяку. Корвожадная бандитская внешность Олега никак не вязалась с его поведением и поступками и все время сбивала недоверчивого и подозрительного по своей природе Валерия. Стоило признать, что бизнесмен оказался вовсе не эгоистом. Он с готовностью поддержал мнение Валерия о том, что, сформировав поселение на военном положении, со своими правилами и уставом шансы выжить возрастают в разы. Вероятно, их неудавшаяся попытка выбраться из города, во время которой все не имели возможность увидеть, каких масштабов достигла катастрофа, также оказала влияние на его мнение. В своем особняке супруги на первое время согласились разместить человек 10-15, пока не удастся всех расселить, в количестве, комфортном для проживания. Но Саяна, которая знала коттеджный поселок, где располагалась их усадьба, даже лучше мужа, на вскидку сразу вспомнила несколько домов, в которых точно нет хозяев, поскольку те вообще не проживают в Якутске и приезжают туда в лучшем случае раз в год. Все они находились недалеко от их коттеджа и поэтому с размещением 30 человек особых проблем возникнуть не должно. «Ну что ж, отлично», – подвел итоги Кен. С жильем определились. Теперь нужно доукомплектовать отряд еще тремя бойцами из числа добровольцев. Заодно сделаем объявление, чтобы все были в курсе, чем мы тут занимаемся. А то люди уже покашиваются. Потом останется только выставить охранение боезапаса, и можно приступать к поиску транспорта». «Предлагаю сперва экипировать и вооружить тех, кто уже в теме». Он поискал глазами блондинку. Маша, ты у меня будешь за вскладом, Звони прапора. Займись. Выдай Васе и Артуру по нарезному карабину. А Саше и Сереге что-нибудь помповое и по коробке патронов. Еще по комплекту горки. Если не будет нужного размера, выбери какой-нибудь другой. Только не маскировочный. Их пока бережем. Не исключено, что понадобится. И противогазы. Обязательно». Мария, небрежно ацелютовав, пошла исполнять поручение, а Валерий повернулся к коллегу. «А ты чего расслабился? Противогаз потерял?» «Да одеваю, одеваю», – угрюмо пробасил здоровяк. Всех собрали в торговом зале, предварительно раздвинув разные стороны полки с товаром, освобождая пространство. Всего Валерий насчитал 24 человека. Кого из собравшихся больше, мужчин или женщин, однозначно Кен сказать не мог – Но среди них точно не было ни детей, которых даже в возрасте подростков заблаговременно оставили на попечение Саяны, ни совсем уж глубоких стариков. Все они недоуменно переговаривались, пытаясь узнать друг у друга, зачем их так вежливо, но настойчиво попросили собраться в зале, и что такого им хотят сообщить эти вооруженные люди. Те, кто считал, что в ногах правды нет, уселись на коробки. Другие, кому коробок не хватило, расположились на кафельном полу подстелив под себя картон. Остальные остались стоять. Тактические фонари, подвешенные за противопожарный сплинкер под самым потолком, тускло освещали их растерянные, обеспокоенные лица. Не став дожидаться, когда толпа утихнет, Мария взяла на себя функцию привлечения внимания. «Товарищи! Товарищи! Мы отнимем у вас всего несколько минут. Создайте, пожалуйста, тишину в помещении и послушайте, что вам скажут. Это касается нашего общего выживания». Она дождалась, когда разговоры стихнут, и тактично отступила немного назад, выводя Валерия на передний план. Кен обвел всех внимательным взглядом и не громко, но отчетливо, насколько позволял ему противогаз, заговорил. «Я надеюсь, никому не придется долго объяснять, что происходит. Мы атакованы, пока еще не идентифицированным врагом, и есть все основания считать, что началась война». Но наш враг не захотел вступать с нами в открытый бой, а предпочел уничтожить нас нашими же руками. По городу стремительно распространяется неизвестный вирус, превращающий всех заразившихся в беспощадных кровожадных монстров. Я думаю, что многие из вас уже имеют наглядное представление о проявлении симптомов поражения вирусом, о том, как скоро они проявляются и каким образом он передается. Из толпы послышались негромкие возгласы. «Через укус!» Да! «Они бешеные сразу становятся и нападают. Через кровь. Даже порез на руке может стать причиной». Кенжес там руки призвал, собравшись к тишине, и, выждав секунду, продолжил. «Хорошо. Также есть подтвержденная информация о том, что зараженные лояльны друг другу, но крайне агрессивно настроены по отношению к неинфицированному. Мы прослеживаем в этом стремлении вируса к распространению. А это значит, что с каждой минутой зараженных становится все больше и больше». И единственный способ выжить в данных обстоятельствах – это как можно быстрее уехать подальше от источника заразы. А наш город сейчас является именно таким источником. Для этого мы срочно собираем отряд, задачей которого будет – поиск транспорта и последующая доставка всех нас, а также провизии в безопасное место. Есть ли среди вас желающие вступить в отряд? Сразу несколько молодых мужчин и одна женщина подняли руки. Валерий сразу узнал ее – Екатерина, которая медик. «Хорошо. Подойдите ко мне после того, как я закончу объявление, и мы посмотрим, чем вы сможете помочь. А сейчас Мария раздаст вам респираторы. Думаю, объяснять, зачем они нужны, никому не придется. Вирус – штука коварная. Лишние меры предосторожности никому не помешают. Противогазов, к сожалению, на всех не хватает. У нас их осталось всего три. И их наденут те, кто пойдет с нами искать машины. Так что надевайте, что есть». И постарайтесь снимать только при крайней необходимости. На этом, пожалуй, закончу. Валерий коротко кивнул Маше и она начала раздавать средства защиты из магазина корзины на колесах. Каждый второй высказывал им слова благодарности, на что ребята отвечали, что пока не за что. Валерий действительно считал, что на данном этапе особого они еще ничего не сделали. Планы, конечно, у них наполеоновские, но как водится, далеко не все цели, которые человек имеет наглость перед собой поставить, Реализуется в полной мере и так, как он хочет. Предстояло еще много работы, сложной и очень опасной. Требовалось раздобыть аккумулятор для самосвала, а так как аккумулятор наверняка придется брать в магазине, то его еще предстоит зарядить. Электричества нет, то есть придется искать альтернативный его источник. По словам Александра, бензиновый энергогенератор также должен был найтись в магазине, а если нет, Если ни в одном из ближайших магазинов не окажется ни одной станции, тогда, вероятно, придется отказаться от самосвала и обойтись только одной фурой. Валерий прикинул, поместится ли в стандартной фуре 30 человек вместе со всеми продуктами, которые они смогут отыскать в универмаге. Выходило, что, скорее всего, поместятся. Но вот кто будет прикрывать фуру? Если они до самого Вилюйского тракта будут двигаться по Сергелякскому шоссе, все время будут находиться на окраине города. Вероятность нарваться на большое скопление зараженных там, конечно, меньше, но для того, чтобы создать им серьезные проблемы, хватит и одного десятка. Без прикрытия зараженные могут разбить стекло и прорваться в кабину водителя на каком-нибудь повороте, когда они вынуждены будут снизить скорость или попытаться залезть под тент, разрезав его ножом или разбитой бутылкой. Нужно было все это продумывать, второй попытки у них не будет. Итак... «Первым идем я и Саня. Он показывает дорогу. Следом все остальные. Вася и Олег замыкают». Укомплектованный и снаряженный отряд в полной боевой готовности стоял недалеко от выхода из магазина, и Валерий в полголоса проводил инструктаж перед операцией. Так он сразу начал называть предстоящее дело, потому как действовать нужно было осторожно и очень тихо. Из новеньких в группу поиска он отобрал только двоих – Оба не имели никакого военного опыта, даже в армии не служили. Кен сначала не хотел пополнять ими отряд, но молодые парни рвались в бой, и, посовещавшись с Василием, как с человеком не чуждым военному делу, ребят решили все же взять из соображений того, что в экстренном случае пару стволов им не помешают. Правда, с одной оговоркой, что без команды никаких действий они предпринимать не будут. Итого группа поиска насчитывала 9 бойцов, включая Кена. Охранять оружие оставили женщин. Марию, жену Василия Дарью, которую он вооружил своим ПМом, Саяну решили не привлекать, так как она всецело была занята ребенком, дать сломанная нога не позволяла девушке даже ходить. Вместо нее уговорили подстраховать охранение доктора Катю, хоть она и с большой неохотой согласилась взять в руки Кенов Бекас. Остальных Валерий отправил упаковывать продукты и готовить провизию к погрузке, так, чтобы, когда придет время, они смогли сделать это быстро и без каких-либо осложнений. Кроме того, в магазинах на втором этаже имелась одежда, постельные принадлежности, бытовая химия и тому подобные вещи, которыми также следовало запастись по максимуму. Когда еще представится такая возможность, было большим вопросом. «После того, как выйдем, всем выстроиться в линейку, друг за другом», – продолжал Кен. «Повышенное внимание, смотреть по сторонам». При обнаружении дальней угрозы не шуметь, а коротким докладом или сигналом оповестить группу. Огонь никому без команды не открывать. Оружие применять только в помещениях и только в самых крайних случаях. Так хотя бы будет шанс, что выстрел услышат немногие. Вокруг может быть тысячи зараженных. Пальнем где-то на улице, и до места назначения можем не добраться. Придется прорываться с боем, что привлечет еще больше врагов и будет означать конец операции. При случае внезапного контакта обходиться ножами, бить сразу по горлу или в сердце. При возможности бить в глазницу или под челюсть снизу вверх, так чтобы нож достиг мозга. Да, смотрите, не порежьте друг друга. Повторяю, огонь не открывать ни в коем случае. Выстрел не помещения с большой долей вероятности будет означать конец операции. Только рукопашный бой. Поэтому огнестрельное оружие поставили на предохранитель и повесили на плечо. Но если врагов будет много, и они нас заметят, в таком случае действуем так. Быстрым огнем уничтожаем противника, затем прячемся в ближайшем здании и ждем. Укрытие по возможности должно быть высоким строением, чтобы иметь возможность с высоты оценить плотность врага на улицах и покинуть укрытие тогда, когда она будет минимальной. Иначе сперва придется проводить разведку. Двигаемся не спеша. И только по моему сигналу. Небольшими перебежками от дома к дому. Мы с Аней подходим к углу, осматриваем улицу, если все тихо, я подаю сигнал. Делаем рывок до следующего дома и дальше в том же порядке. Если на улицах встречаются зараженные, будем думать, как обойти или убрать помеху. Ведем себя очень тихо. Во время движения группы пока не доберемся до места, не болтать. Разговоры только по делу. Помните, достичь нашей цели мы можем только скрытно, по-другому ничего не получится». Инфицированных слишком много, а нас слишком мало. Оружие будем использовать только когда будем прикрывать транспорт во время движения и, наверное, когда будем проводить погрузку. Шума от двигателей нам не избежать, поэтому, скорее всего, придется активно оборонять колонну. Пока все. Вопросы? Вопросов не последовало. Кен еще раз придирчиво осмотрел свой отряд. Заглянул каждому в глаза, нет ли среди них заметно нервничающих. Не дрожат ли у кого-нибудь руки? Такие ему в отряде сейчас не нужны. Дело слишком важно. Ошибиться никак нельзя. Если кто-то из них с перепуга начнет стрелять на улице, это может кончиться смертью для всех. Если в помещении они нарвутся на зараженных, и кто-то в панике начнет палить во все стороны, то для отряда такой боец будет даже опаснее инфицированных. Но все держались уверенно, и поводов для беспокойства никто не подавал. Еще кое-что – Выдержав небольшую паузу, произнес Валерий. «Укушен? Значит, мертв. Берегите шею, кисти, все открытые места. Если нет других вариантов, давайте предплечье, пусть грызут Космополитен, пока другие в отряде придут на подмогу». Кен проследил, чтобы каждый в группе обмотал предплечья толстыми глянцевыми журналами и скотчем. Такая нехитрая мера, по его расчетам, должна стать серьезной защитой в случае неожиданного нападения. Когда в близко рукопашной схватке боец столкнется с затруднениями в эффективном использовании холодного оружия и будет всецело занят обороной вышеуказанных мест, тогда дав зараженному на растерзание обмутанное журналом предплечье, можно здорово выиграть время, пока не подоспеет помощь, и даже получить возможность для проведения контратаки. Мера, конечно, еще не испытанная, никаких гарантий, что она выгорит, нет, но идти против инфицированных совсем уж без защиты – Кена как-то не улыбала. Он прекрасно помнил, на что они способны, насколько может возрасти сила и скорость человека после заражения. И в какую свирепую, злобную и опасную тварь он превращается. Для Валерия шансом не стать одним из них явилась его куртка. Толстый пожилой мужик так и не смог прокусить толстую кожу. Хоть и рука вместе укуса здорово опухла и болезненно покалывала, всякий раз, когда он ей двигал. Дай бог, что и эта предосторожность журналами хоть чем-то им поможет. «Я уж не знаю, лечится эта хрень или нет», – продолжал Кен, – «но думаю, что вакцину в ближайшее время вряд ли придумают. И в случае, если кто-то из нас заразится, пытаться доставить его в безопасное место и держать его связанным до лучших времен, подвергая всех огромной опасности, лично я, как бы цинично это ни звучало, не буду». Кен еще раз оббил группу тяжелым взглядом, подозрительно всматриваясь в каждого – пытаясь разглядеть несогласие с такими его правилами. Еще раз повторяю, заразился – мертв. Если укусят меня, кто-то из вас должен будет меня пристрелить до того момента, пока я не наделаю делов. Точно так же каждый из вас должен поступить с любым другим в отряде. Если кто-то не готов стрелять в живого человека, выйдите из отряда сейчас. Если кто-то не готов стрелять в друга, в своего сына, в отца, если он будет укушен. Он испытывающе посмотрел на Василия, на пацана его, Артура, на Серегу с Сашкой. «Выйдите из отряда сейчас!» Но никто в группе поиска не шелохнулся. Повисла тишина. Кен не спешил командовать выход, давая возможность каждому обдумать его слова. «Все все поняли, Валера!» — хмуро ответил Василий. «Конечно!» — поддакнул Гена. «Не дураки!» Остальные согласно закивали... Словно выйдя из ступора, Икен, так и не сумевший подавить в себе не то свою природную подозрительность, не то смутные предчувствия, дал отмашку к началу операции. На улице моросило. Тяжелые темно-синие тучи затянули небо, угрюмо нависая над охваченным, неистовыми пожарами городом. Ярко пылающие зарево, выпускающие плотные потоки дыма, виделись по всей протяженности Якутска, насколько хватало глаз». Группа быстро покинула открытый участок между дорогой и магазином и нырнула в переплетение, близко примыкающих друг к другу дворов, стараясь держаться ближе к торцам домов. Земля около стен превратилась в грязевое месиво. И ботинки местами вязли в ней по лодыжку, издавая неприятные чавкающие звуки. Кен жестом руки остановил отряд и осторожно выглянул из-за угла, напряженно вслушиваясь в каждый звук. Он обратил внимание на отсутствие далеких выстрелов и ухающих минометных взрывов. Те, кто непонятно с кем вел перестрелку в центре, больше не нарушали царящего вокруг безмолвия. Мелкая ленивая морось, сбиваясь в тяжелой капли, падала с нависавших над отрядом карнизов прямо бойцам за шиворот. Из-за чего те, глухо матерясь противогазы, натянули на головы капюшоны. Валерий в очередной раз скомандовал рывок, и десять человек, вертя головами по сторонам и не выпуская ножи из рук, стремительно пересекли улицу. Дома в этом районе были все больше частные. Невысокие, деревянные, ветхие, с покосившимися заборами и запущенными огородами, с растревоженным ветром, полиэтиленовыми лохмотьями на каркасах теплиц. Встречались здания и чуть больше, многоквартирные. Но тоже, давно потерявшие геометрию, явно находящиеся в аварийном состоянии. Кем-то так и не снятое с уличных вешалок белье теперь висело на старых дворовых лиственницах или валялось в грязевых лужах. Иногда по периметру фасада, росли живые изгороди из невысоких кустарников или декоративных деревьев, порой больше мешая, чем помогая группе. Пробираться вдоль них было слишком шумно. Ветки цеплялись за одежду, шелестели, скользя по ней, хрустели, ломаясь. Из-за чего отряду приходилось обходить такие места другой дорогой – Но случалось, что заросли у домов оказывались весьма кстати. В том случае, если они росли не так близко к домам или образовывали коридор, располагаясь по обе стороны некоторых троп. Тогда, скрываясь за ними, группе удавалось быстро миновать такие дворы, но в основном Кену приходилось надолго останавливать группу, прислушиваясь, внимательно вглядываясь по полутьму, осматривая грунтовые дороги, окна. То и дело, выходя на разведку, когда улицы попадались сложные, со скрытыми закоулками и тупиками. После чего он возвращался, и все повторялось вновь. Рывок. К намеченному дому, бегом, гуськом, ползком. Кто-то поскользнулся на скользкой земле, помогли подняться. Добежали, прислушались, осмотрелись. Тихо. Пригнувшись под окнами, прошмыгнули до угла. Выглянули. Снова разведка. Рывок. И так до бесконечности. Через четверть часа они вышли к какой-то улице с элитными коттеджами. Дворы с этого момента пошли побогаче, но плотно примыкающие заборами друг к другу, через которые отряду теперь приходилось перелазить, избегая дороги. Благо, ограждения не все были высокие. И даже пожилому Геннадию удавалось легко преодолевать их. Тем не менее, это серьезно замедлило группу и многократно увеличило риск быть замеченными. Но зараженных пока что не нарывались – Лишь однажды, когда отряд перемахивал через дорогу, Кен разглядел несколько силуэтов людей, неподвижно стоящих на перекрестке. По мере их углубления в частный поселок, огни городских пожаров стали меньше освещать улицы, и вокруг заметно потемнело. Морсящий дождик, успокоившись на какое-то время, прекратил поливать землю, и наступившую тишину теперь нарушали только тяжелые шаги охотничьих ботинок и ярко выделенные отсутствием других посторонних звуков, Тяжелый громовой рокот. Иногда раздутые бока темных облаков пересекала кривая молния, и стерильно белая вспышка ярко освещала мрачные трафареты домов, на какое-то время давая отряду возможность определить свое местоположение. Они перелезли через очередной забор, и Кен, остановив отряд возле ромбовидной застекленной беседки около красивого домика, скомандовал привал. «Так, отдыхаем пока. Противогазы не снимать. Курить будете, когда уедем далеко за город». «Бдительность не теряем. Внимание по сторонам». «Я пойду. Схожу, посмотрю, что там и как дальше». Он повернулся к здоровяку. «Олег Батьевич, составите компанию?» «С удовольствием», – оживился бизнесмен. «Охотно, друг мой, охотно». «Отлично. В таком случае, Вася за главного. Если не вернемся, минут через двадцать начинайте искать где-то в той стороне». Валерий обозначил примерное направление, в котором он собирался отправиться. Он всегда так делал если планировал разведать обстановку на три или четыре двора, а то и осмотреть всю улицу. Если у нас вдруг возникнут проблемы, мы постараемся подать сигнал фонарем». Василий кивнул за всех, и Кен на пару с Олегом, перемахнув через легкое ограждение из сетки рабицы, легким бегом двинулись к ближайшему дому. Они благополучно миновали несколько богатых дворов, затем быстро перебежали широкую грунтовую дорогу. И нырнули в сосновую рощу с центральной аллеи и сетью дорог от нее покрытых брусчаткой отдельно к каждому особняку. На аллею не полезли, решив продолжить пробираться испытанным безопасным способом через частные дворы и, преодолев высокую живую изгородь с кирпичным забором, оказались перед исполинским четырехэтажным особняком с мансардной крышей и круглой башенкой. Башня была несколько выше самой усадьбы, примерно на этаж. Валерий задался вопросом, для чего она нужна. По своему обыкновению в башнях часто монтируют винтовую лестницу, но площадь здания занимала по меньшей мере две сотки. При таких габаритах Кен на месте хозяев разместил бы лестницу где-то в центре дома, да и в ширину башни была метров шесть. Кощунственно делать в ней лестницу. Но, собственно, у богатых свои причуды. Валерий допускал, что проблема экономии полезного пространства хозяин дома вряд ли занимает, а занимала она только его, потому как Кену о таких хоромах даже мечтать не приходилось. Так что в усадьбе может быть и две, и три лестницы, и лифт, и, возможно, даже лифт для прислуги. Все окна первого и второго этажа были наглухо запечатаны мощными рольставнями, что наводило на выводы о том, что здание необитаемо. Во всяком случае, сейчас. Однако на первый взгляд усадьба производила впечатление ухоженного места, где в ближайшем времени точно жили люди. Участок соток в 20, на котором стоял особняк, был убран. Недалеко от вымощенного камнем крыльца под навесом стояла неаккуратно припаркованная ауди, как будто кто-то в спешке поставил ее так, бампером опрокинув декоративную фигурку сказочного гнома, замершего в позе сдержанного поклона и рукой в приглашающем жесте. Дистанционные откатные ворота были открыты. Валерий некоторое время рассматривал двор, раздумывая о том, Что здесь могло произойти, и почему хозяева дома оказались столь беспечны, что даже не потрудились закрыть ворота? Потом он вдруг услышал посторонний звук. Тихое, едва слышимое, учащенное постукивание, как будто некто стучал по стеклу. Глаза снова вернулись к дому, проскользнули по отделанному горчичной штукатуркой фасаду. Зрение зацепилось за тусклый огонек, и Валерий вздрогнул от неожиданности, едва рассмотрел источник свечения. Из окна третьего этажа на них кто-то смотрел. По всей видимости, это была молодая девушка или же подросток. С такого расстояния и при таком освещении Кен достоверно определить не мог. Олег тоже заметил ее и хотел было предупредить Валерию, но увидев, что тот уже в курсе, прокомментировал данное обстоятельство. «Кажется, нас заметили». Девушка держала свечу и наполовину скрылась за занавеской. Голова ее все время отворачивалась, оглядываясь назад, словно она беспокоилась, что ее заметят. Или, возможно, она с кем-то говорила. Сообщала своим домашним, что к ним во двор проникли посторонние вооруженные люди. Разумеется, такое хозяевам не понравится, и Кен во избежание назревающих проблем поспешно убрал нож в ножны и показал две пустые ладони в знак мирных намерений. Хоть и сомневался, что у него получилось это правдоподобно, он бы не поверил. Валерий потянул уже здоровяка за локоть, собираясь двигаться дальше, но Олег не поддался. «Подожди», — возразил он. «Посмотри. Она рукой машет. Зовет». Кен поднял глаза и точно. Девушка энергично махала им рукой, приглашая войти в дом. Она поставила свечу на подоконник и сложила руки в молельном жесте. «Зайдем», — осведомился бизнесмен. «Не знаю», — с сомнением ответил Валерий. «Вряд ли мы чем-то им сможем помочь». «Разве что предложить пробираться к универмагу и пока ждать там. С собой мы их все равно взять не сможем. А когда обратно поедем, этот дворец нам будет совсем не по пути». «Ну, хотя бы так», — согласился Олег. «Кто знает, может, какая-то другая помощь нужна. Всякое случится может. Да и вообще, вдруг сами что-то новое узнаем». Кен несколько считал, что здоровяк прав, поскольку ему было любопытно, что здесь случилось и зачем их позвала эта девушка. «Ну, потеряют они 5-10 минут. Это им особой погоды не сделает. А что-то цены узнать у них могут. К примеру, спросить, были ли взрывы в этом районе, уточнить обстановку в целом». Вход в дом находился в противоположной стороне дома. Они поднялись на широкую террасу, и Валерий вежливо постучал в дверь, негромким, но уверенным стуком, на что из дома не донеслось никаких звуков. Олег, по-видимому, не разделяющий кротость Валерия, постучал сам, уже намного настойчивее» так как стучался бы человек к себе в дом, случайно потерявший от него ключи. Но и это не принесло никакого результата. Дом отвечал им безмолвием. Очевидно, никто не спешил их встречать. Несколько секунд, постояв нерешительности, Кент повернул ручку и потянул на себя массивную железную дверь. Та неожиданно легко поддалась. Недоуменно переглянувшись, парни осторожно вошли внутрь, прикрыв за собой дверь, и настороженно, вслушиваясь в тишину, включили нагрудные фонари. В холле было темно. Светодиодные лучи прорезали мрак, с непривычки заставляя Кена прищуриться. Владельцы особняка, очевидно, были приверженцами современных тенденций в интерьере. Его глазам предстала минималистическая гостиная, пестрящая острыми углами и ровными линиями. Пол покрывала красивая плитка, имитирующая какой-то рыжий камень. Большой диван с каретной стяжкой буквой «П» огибал большой камин – с отделанным песчаником-дымоотводом, на котором стояли и висели фотографии в деревянных рамках. С них улыбалась молодая семья в разных составах. Вот, по всей видимости, муж и жена, а вот, очевидно, сестры. Старшая студенческого возраста. И младшая, лет 12-13. Кен узнал старшей ту, что звала их из окна. Конечно, он мог ошибаться, но уж очень они показались ему похожи. Были и еще какие-то люди – Но Валерия совсем не интересовала, кто они. Гостиная переходила в такую же хай-тек кухню. Сразу бросился в глаза беспорядок, царивший здесь. Опрокинутые стулья, осколки разбитой посуды на полу. Кровь. Много крови. Теперь Валерий находил ее всюду. На большом двухметровом окне в кухне были кровавые следы чьих-то ладони. Столешница с одной стороны также была в крови, Словно кто-то раненый шел по направлению к раковине, прислонившись к ней, а потом долго стоял возле мойки, и с него натекла огромная лужа. Кровавые следы ботинок, явно мужских, мелкими шагами уходили в ромбовидную арку, соединяющую кухню и гостиную со второй половиной дома. На столешнице лежала разделочная доска. Вокруг нее разложены овощи, по-видимому, готовился обед или ужин. Валялась перевернутая подставка для кухонных ножей – Они же были разбросаны рядом. Валерий смотрел их и не досчитался самого большого. После чего достал свой охотничий нож с длинным широким лезвием из дамасской стали и кривой ручкой из красного дерева с выемками под пальцы. Они переглянулись с Олегом. Здоровяк тоже заметно напрягся. «Может, ну его, Валера?» Приблизившись к Кену, негромко спросил он. «Пойдем отсюда, по-добру, по-здорову». «Похоже, кому-то наверху нужна наша помощь, Олег». — возразил Кен. — Что, оставим ее наедине с зараженными? — Она, наверное, от него в комнате закрылась. Или от них? — Вот именно. От них. — многозначительно выделил здоровяк. — А нас как бы только двое на такой-то дом. Тебе не кажется это слишком рискованным? Я, конечно, не против помочь добрым людям. Но давай хотя бы парней позовем для подстраховки. Валерий, подумав, решил, что бизнесмен прав. Все увиденное наводило на выводы о присутствии в особняке зараженного, вероятно, даже нескольких. Плюс ко всему, дом был очень большим, чтобы обыскать и зачистить его весь, у двух человек уйдет много времени. «Поддерживаю», — согласился Кен, и они уже двинулись в сторону двери, как вдруг неожиданно услышали звук вонзающегося в сердечник ключа и два характерных щелчка запираемого замка. Они запоздало кинулись к двери, но дело было уже сделано. Замок оказался односторонним, кто-то заблокировал их внутри дома. На втором этаже послышался топот маленьких ножек, словно ребенок быстро пробежал с одной комнаты в другую и детское хихиканье, а потом тишина. «Это что за шутки?» – недоуменно спросил здоровяк. «Сейчас поднимусь и кому-то сделаю а -та -та. Тихо ты!» – прервал его Кен, когда услышал, как кто-то быстро сбежал по лестнице на первый этаж и снова затих в западной половине дома. «Вот так сюрприз!» – прошипел Валерий, крепко сжимая ручку ножа и перетягивая свой карабин поближе к руке, так, чтобы в любой момент можно было быстро им воспользоваться. Он пока что терялся в догадках о том, что сейчас происходит, но явно понимал что-то очень нехорошее. «Зараженные?» – тревожно спросил бизнесмен, направляя свой карабин в сторону кухонной арки – «Не факт», — ответил Кен, тоже мобилизовавшись и беря на прицел выхода с гостиной. «Возможно, просто люди хотят грохнуть нас с тобой и забрать снарягу». «Тогда почему сразу не попытались нас грохнуть, а заманили сюда?» «Не захотели шуметь на улице». Теперь Кен понимал, почему были запечатаны окна. Не для того, чтобы никто не мог проникнуть внутрь. Роль ставни были гарантом того, что никто не сможет выйти отсюда». Стены толстые, стеклопакеты панорамные, трехкамерные. Да здесь из пушки стрелять можно, на улице никто не услышит. По той же причине были открыты ворота. Хозяева дома, если это вообще хозяева, ожидали, что любители легкой наживы будут грабить богатые дома и не пройдут мимо раскрытого парадного входа или мимо девушки из окна, молящей о помощи. Беспорядок, кровь на кухне. Они здесь не первые. Кен весь напрягся. Все его мысли находили свои подтверждения, усиливая ощущение смертельной опасности. На зараженных как-то совсем не похоже. Валерий, конечно, еще плохо представлял, на что они способны, но думал, что ими управляет только неудержимая агрессия и совершенное безумие. На это, как ему казалось, и был рассчитан вирус. Вряд ли человек в состоянии бешенства может продумать такую изощренную ловушку, в которую так неудачно угодили они с Олегом. И к тому же, действуя сообща... Позвать на помощь они не могли. Чтобы это сделать, нужно было оказаться в противоположной части дома и желательно хотя бы на втором этаже разнести одно из панорамных окон, а значит триплекс и два каленых стекла толщиной в 8 мм. Такой хрен, чем разовьешь. А еще придется разогнуть роль ставни, чтобы помощь смогла хотя бы увидеть сигнал фонарем. Да и не верилось Кену, что они смогут разогнуть ставни, тем более те, что висели на этих окнах. Такие даже кувалды разнести – Далеко не сразу получится. И шуму наделают. Будь здоров. Валерий сглотнул нервно, лихорадочно соображая, что предпринять. Оставался только третий этаж. Поднявшись на него, они смогут подать сигнал, а затем открыть какой нибудь из распашных окон и без лишнего шума предупредить группу о том, что, возможно, кто-то есть снаружи, а дальше по обстановке. В конце концов, они с Олегом здоровые мужики. У них есть оружие. Что-нибудь придумают. Вокруг было тихо. Те, кто заманил их в западню, никаких действий не предпринимали. Затаились, выжидая чего-то. Возможно, ждали действий от них. Валерий не сомневался, что у них тоже есть план. Коварный, продуманный план. «А что, если они на это рассчитывают?» – подумалось вдруг Валерию. «Пожалуй, что лучше этого они сейчас ничего предпринять не могут. Логично было бы предугадать этот шаг, если только знать, что они пришли не одни и потому попытаются предупредить своих». «Но ведь враги не знают о том, что они не одни», — задал Кен себе вопрос. «Не знают», — тут же пришел ответ. «Но их стремление попасть на третий этаж все равно будет расценено как логичное. Единственная возможность покинуть дом — это спрыгнуть с окна третьего этажа на крышу террасы или с балкона на навес для автомобилей, хоть и высоковато, конечно, но жить захочешь — спрыгнешь. Но ведь наверняка должен быть и второй выход». У него вдруг начала формироваться идея — В таком-то доме. И чтобы узнать, где он, нужно просто выждать какое-то время. Тот, кто их запер снаружи, должен теперь как-то попасть внутрь. И сделает он это, конечно, через второй выход. «Ждем». Шепотом проговорил Кен. «Будем тихо себя вести. Услышим, в какой стороне будет заходить этот урод, который нас закрыл. А дальше быстрым броском в ту сторону огонь по любому движению. Такого уж, по вере, ни от нас не ждут. Лучшая защита – это нападение». «Хм...» – здоровяк задумался. «Соображает голова у тебя. Хороший вариант. Есть даже запасной план», – продолжил Кен. «Если никаких звуков, позволяющих определить, в какой стороне расположен запасной выход, нет, то и мы никаких действий не предпринимаем. Ждем оговоренное с группой время, по истечению которого они должны выдвинуться на наши поиски. Потом еще накидываем минут 15, пока отряд не окажется где-то поблизости от нас, и начинаем стрелять». Только предпочтительно не по окнам. Шумоизоляция снизит шум от выстрелов, но думаю, не настолько существенно, чтобы не услышать их, находясь недалеко от дома. Если на улице будет спокойная погода, парни нас услышат. Правда, я пока не знаю, как это может нам помочь, разве что группа будет в курсе, где мы, и сами, дай бог, не попадут в ловушку. Хорошо, согласился Олег. Значит, ждем? Да, пока ждем. Держи выходы с кухни, по любому движению стреляй. Я возьму гостиную. На крайний случай заставим их напасть первыми. Мы в выигрышном положении. Здесь нас будет сложно достать». Олег кивнул, и они разошлись по разным сторонам. Валерий залег на ковре возле большого кожаного кресла, а здоровяк занял позицию за кухонной столешницей со шкафами. Больше всего Валерий боялся, что те, кто заманил их в ловушку, тоже вооружены и поджидают их. И когда они с Олегом ринутся в другую часть дома, их можно будет срезать одной очередью или парой хороших одиночных выстрелов. Вот только что за ребенок бегает наверху и хихикает. С улицы сквозь толстые стены перешел шелест дождя, с каждой секундой усиливающийся, переходя в ливень и безжалостно обрывая надежды Кена на то, что их выстрелы будут услышаны. А из глубины дома, словно ожидая этого момента, донесся ей хидны, женский голос с жуткими, ненормальными интонациями. Гости! У нас гости! Кто? Кто в домике живет? Глава четвертая. Существа. ждали. ехидный женский голос, и детское хихиканье повторялось еще несколько раз. Женщина подзывала их под какими-то до смешного нелепыми, но от этого еще более жуткими предлогами, старалась выманить их из гостиной, неестественным голосом, охрипшим, с чудовищными дефектами речи. Складывалось ощущение, что с ними пытается заговорить какое-то животное которые неведомым способом выучили человеческому языку, но она еще не окончательно в этом освоилась. Она говорила что-то про яблочный пирог и что «все готово». Кент так и не смог разобрать всего, но из сказанного женщины было понятно, что где-то там, в темноте, для него с бизнесменом накрыт праздничный стол и что их там непременно ждут. Однако никаких более решительных действий Ни обитатели особняка, ни Валерий с Олегом не предпринимали. Тянулись минуты. Мысли Кена не прекращали вращаться вокруг этого вируса. Чем их атаковали? Каков принцип действия вируса? Каковы последствия? Обратим ли процесс? Передается ли зараза как-то иначе, кроме как через кровь? Чем ближе он знакомился с инфицированными, тем более усиливался страх превратиться в одного из них. Эти хитрые твари заманили их в ловушку. Их пораженный вирусом мозг смог одурачить двух здоровых, зрелых и вовсе не глупых людей. Как же это так вышло, что мы с тобой, Олежка, в такую жопу попали?» Кен этого не сказал, подумал. «Потом спросит. Сейчас нужно вести себя тихо, нельзя спугнуть. Пусть сами покажут им, где выход». Еще показалось странным то, что, реализовав такой коварно продуманный, хоть и простой, как 5 копеек» план, Очевидно, основанные на логичной реакции людей на те или иные обстоятельства, сейчас зараженные вели себя как минимум странно. Валерия мозги делались разобранным кубиком-рубиком, когда он пытался придать ему этому какую-то обоснованную форму. Выходило, что зараженные полностью сохраняют способность логически мыслить, планировать и действовать – но их рассудок поражает радикальная форма душевного расстройства, вроде маниакального психоза с буйным помешательством, превращая их в настоящих маньяков, в умных, расчетливых хищников, способных к заранее оговоренным групповым действиям. Кто бы ни создал эту заразу, стоит признать, что оружие у него получилось абсолютное. Вирус вполне способен уничтожить большую часть человечества, если не выкосить его под корень. Если инфицированные и дальше будут демонстрировать чудеса тактики и стратегии и прогрессировать в этом, то им придется туго. От такой толпы матерых убийц нигде не спрячешься, ни за городом, ни в глухом лесу. Интересно, что происходит в других городах России? Что происходит в мире? Там все так же плохо, как и здесь. Валерий вернул себя к реальным задачам. Они находятся в ловушке. Обо всем остальном можно подумать позже когда они выберутся отсюда, а лучше, когда будут анализировать весь этот день обстоятельнее, опросить остальных, кто что видел и знает, и сделать из собранной информации какие-то выводы. Он подумал, что по возможности нужно обязательно зарядить хотя бы одну радиостанцию. Если не получится это сделать сразу, то следует незамедлительно заняться этим вопросом, как только они более или менее устроятся». Кен захватил с собой две достаточно мощные рации «Терек», Нужно будет послушать частоты в режиме сканера. В эфире сейчас наверняка транслируется какая-то информация. Вероятно, очень важная информация. Вот только бы поймать сигнал. Учитывая, что была использована технология уничтожения электрооборудования, никакой трансляции может и не быть. Да и вообще, связь может активно подавляться врагом или даже отслеживаться. Исходя из этого, нужно быть осторожнее с передачами. Не ровен час... И самим можно артиллерийский снаряд или баллистическую ракету схлопотать. Валерию устало потер лоб. Западевший противогаз надоел ему за сегодня до чертиков лицо покрытое испариной зудела. Резиновые ремешки передавливали на голове какие-то сосуды, из-за чего затылок постоянно не мел и покалывал. Хотелось поскорее сорвать его и продышаться свежим, весенним воздухом, с запахом влажных деревьев, сырых корней земли подставить лицо прохладному ветру, прикрыв уставшие глаза. Мечты, мечты. Валерий решил не снимать противогаз до тех пор, пока они не покинут город, лишь заменил его на более легкий, а дальше будет что будет. Всю жизнь в нем ходить он все равно не сможет, да и фильтр от противогаза служит не больше ста часов в агрессивной среде. Это если вокруг будут боевые газы или пары ртути, к примеру. А вот что касается вирусов, Валерий затруднялся ответить. С ними он даже касательно никогда дел не имел. На уроках выживания в армии или при подготовке к боевым действиям никакой информации о боевых вирусах Кент также не слышал. Да он вообще и подумать не мог, что нечто подобное когда-то будет использовано против людей. На войне, конечно, все средства хороши. Он хоть и не был уверен, но допускал, что многие из пандемий, поразивших в начале 21 века своей смертностью чуть ли не каждый дом – вполне могли разрабатываться в какой-нибудь военной лаборатории. Однако то, что происходило сейчас, никак не укладывалось в голове. Кто на них напал? Американцы? Зачем? Кен никогда не верил во всю эту несосветную чушь про ужасных американцев зашкаливающими имперскими амбициями и жаждой абсолютной власти над всем миром. Про всемирный заговор И в тому подобную псевдополитическую блевотину, которую так обильно вливают в головы наивных людей проплаченные пропагандоны, чтобы отвлечь их от реальных внутренних проблем на внешнее политическое пугало. Но кто же это тогда? У кого могут быть такие военные возможности? В чьих силах было разработать это ужасное оружие, использовать его таким эффективным способом? Ведь никакие бомбардировщики, даже если учесть высоту их полета, не пролетели бы мимо российских систем ПВО. Почему не было слышно пронзительного свиста падающих бомб? Как у них это получилось? Присутствует ли враг где-то поблизости? В городе или за ним? Мало информации. Слишком мало. Он пытается собрать весь пазл, имея в руках лишь несколько его фрагментов. Волной адреналина его выбило из размышлений. Где-то в дальней части дома послышался тихий звук быстро отпираемого замка. Видимо, заходивший не хотел, чтобы гости узнали, где находится второй выход. «Погнали!» — крикнул Валерий здоровяку, вскакивая с места. Олег не подкачал и, не отставая от Кена, стремительно бросился в темноту дома. Дальше все происходило очень быстро. Валерий почти бегом преодолел недлинный коридор и оказался в просторной комнате с большим цветастым ковром на полу и обилием деревянной резной мебели. Лучи тактических фонарей быстро перемещались по залу, выискивая угрозу, освещая местами опрокинутые стулья, разбросанные журналы книги, битые стекла в серванте, кровь на полу и стенах. За роскошным, обитым красным бархатом креслом вдруг показалось какое-то едва заметное движение, и Валерий немедленно секунды выстрелил туда аж восемь раз. Тяжелые пули убойного автоматного калибра разнесли кресло в щепки, в стороны полетели куски поролона. «Прикрывай!» — крикнул Валерий бизнесмену. «В сторону пожарного выхода смотри! Я здесь сам!» Он спешно пересек комнату, попутно заглядывая жалом карабина за каждое возможное укрытие. Диван, приоткрытые шкафы, книжные полки, отчего-то расположенные не по феншую, вдоль стен, а как в библиотеке, в ряд, одна за другой, образуя таким образом семь небольших секций в конце комнаты. Когда Кен приблизился к креслу, стали слышны характерные булькающие звуки. За ним в луже крови лежал ребенок. Подросток не больше 13 лет. Девочка подергивалась, конвульсивно хватая ртом воздух, и смотрела на Валерия испепеляющим, злобным взглядом. Она что-то пыталась сказать, но у нее не получалось. Поли сильно повредили ей нижнюю часть лица, и несколько зарядов прошли через грудную клетку. Ребенок беззвучно двигал, свисающий на нескольких лоскутках нижней челюстью, То и дело с кашлем из ее рта вылетали брызги крови. Кен умело подавил в себе несвоевременные эмоции и, словно машина, почти не целясь, выстрелил куда-то в район переносицы. Потом, не осматривая результата, быстро двинулся назад, по пути делая сигнал Олегу «Продолжаем движение». Здоровяк снова, не задавая лишних вопросов, шагнул в темный дверной проем, держа свой карабин наготове. Валерий запоздал отметил, что бизнесмен выбрал далеко не самое подходящее оружие — Для смешанных задач, когда работаешь и на улице, и в помещениях, лучше брать что-то среднее или короткое. Здесь отлично подошли бы МВДшные огрызки или пистолеты-пулеметы. Но автоматическое оружие в гражданском обороте, увы, запрещено на территории Российской Федерации. Кен, однако, мог бы и отговорить бизнесмена вооружаться этой лопатой, сконструированной на базе РПК, и которая была чисто в охотничьей версии, то есть габаритами в длину под стать пулемёту весом в 4 килограмма. С наличием огромного снайперского прицела, актуальным только на улице, на расстоянии от 30 метров до цели, с маленьким магазином до 10 патронов и полным отсутствием планок под тюнинг. Фонарь на цевье здоровяку наскоро примотали на скотч. Сейчас Кен, конечно, жалел, что не позаботился о том, чтобы Олег был вооружен согласно их задачам. все таки его задницу человек прикрывает. Они стремительно миновали еще один коридор, уже намного длиннее, попутно наскоро заныривая в боковые открытые комнаты. И никого не найдя в них, для страховки прикрывали дверь до щелчка в замке, разумно полагая, что если кто-то прятался в этих помещениях, незаметно напасть со спины он уже не сможет. Из коридора они оказались под лестничном пространстве. Над ним возвышался широкий каменный свес, от которого вниз спускались широкие отделанные плиткой ступени с коваными перилами. Напротив лестницы обнаружилась оранжерея или даже целый домашний сад. Эта часть дома имела шестигранную форму. На каждой из располагалось по огромному окну. Сейчас они все были наглухо запечатаны, и лучи фонарей выхватывали из темноты большие, похожие на папоротник листья крупные соцветия диковинных растений. Звук, на который они ориентировались, доносился откуда-то из этой части дома. Поблизости должен был находиться второй выход. По виной с интуиции, с Кен проверил две двери справа от лестницы, которые казались заперты. Первая, угловая, закрывалась обычной межкомнатной деревянной дверью, хоть и декорированная, как старинная, дубовая. А вот вторая была на порядок больше в высоту и в ширину, и намного добротнее, с серьезным замком на два ключа. Кен повернул ручку, разумеется, заперто. На косяке по всему периметру двери были нарисованы какие-то символы, причудливые, похожие на арабскую вязь. По своим размерам, да и по месту расположения, дверь в общем-то соответствовала назначению – черного входа. На случай, если в дом необходимо будет занести габаритную мебель или строительные материалы, это будет легко сделать. Рядом находится лестница. Можно сразу попасть на любой этаж и с любого же этажа быстро покинуть дом в случае пожара. И даже символы на косяке можно было объяснить религиозностью или суеверностью хозяев, написавших на неизвестном кену языке нечто вроде защитного заклинания для того, чтобы в дом не проникло некое зло. По крайней мере, через эту дверь. Вот только разумно в таком случае было бы написать это заклинание снаружи дома, а не внутри, хотя кто его знает, как оно правильно делается. Валерий в таких делах понимал слабо. Здоровяк тоже недоуменно покашивался на дверь, прикрывая Валерия, пока тот определялся, что делать дальше. «Олег, сейчас буду стрелять. Смотри в оба. Через грохот не расслышим, как нападут». Предупредил напарник Кен и несколько раз спустил курок, прицелившись в основание замка. По ушам резануло. Пули высекли искры, сминая сталь и превращая запорную часть двери в месиво из опилок, щепы искореженного металла. Оценив результат... Валерий отошел на два шага, на всякий случай меняя магазин на полный, и не сильно приложился к ней плечом. Дверь затрещала и с хрустом распахнулась. То, что за ней пряталось, Кен никогда бы не смог угадать. Это была очень большая комната с высокими метров пять потолками, отведенная хозяевами под... — Что это за херня? — изумленно прогудел бизнесмен. И шарахнулся от темного проема, как от пропасти, в которую чуть не упал. Валерий не ответил, но удивился и даже испугался не меньше бизнесмена. Мороз пробежал по коже, когда луч его фонаря уперся в несколько подвешенных к потолку окровавленных человеческих фигур, очевидно, мертвых. Их тела висели вверх ногами, с перерезанными глотками. Под каждым телом стоял таз или ведро, в которое с трупов стекала кровь, походила на скотобойню. Только вместо животных здесь забивали людей». Тела покачивались на ржавых цепях, как будто только что некто неуклюже прошелся мимо и задел их. Возможно, это был просто сквозняк. Не переступая порога, Кен заглянул за дверь и осмотрел помещение, представлявшее собой просторный зал, необычно для частного домостроения круглой формы. Он сразу же признал в нем башню. Люди были подвешены за балки перекрытия второго этажа, пол которого был сделан из стальных швеллеров и сетки просечки, какие нередко можно встретить в машинных отделениях судов или промышленных объектах, на заводах и фабриках. Он осторожно прошел внутрь, не опуская оружие, внимательно осматриваясь, ощупывая дулом карабина каждый метр пространства вокруг. На конусных стенах из серого кирпича всюду виделись чудаковатые иероглифы, написанные несомненно кровью. Кое-где... Валерий разглядел знакомые символы пятиконечных звезд. Пентаграммы или гексограммы, несимметрично нарисованные пальцем на заскорузлой поверхности стен. Справа примостилась узкая винтовая лестница, выполнена из тех же материалов. Кен присмотрелся к жертвам. Всего в комнате насчитывалось шесть трупов. Пять из них были подвешены за потолок, вверх ногами. Мужчины. Средних, насколько мог судить Валерий, лет. Еще одна женщина возраст которой определить сейчас было бы невозможно. Обнаружилась она рядом с лестницей, на, по-видимому, разделочном столе. Половую принадлежность трупа к Кену удалось восстановить с большим трудом. Тело было практически полностью порублено на куски. На глаза попалась женская кисть с окрашенными в салатовый лак длинными ногтями и фрагмент скальпа с женской каштановой косой. Валерий поблагодарил Господа, что сейчас он находится в противогазе, Должно быть, запашок здесь стоит тот еще. Без защиты его наверняка бы уже вырвало». Вид замученных, стерзанных человеческих тел застывшими посмертными масками ужасы и боли на лицах вызывал острые спазмы в желудке. Кен несколько раз глубоко вздохнул, подавляя подступающую то и дело тошноту. «Интересно, а насколько крепкий желудок к нерву у Олега?» – машинально подумал он. «Что-то он даже не думает проявить любопытство и поглядеть, кто в домике живет». Тяжелые капли крови, сгустками падающие с трупов в наполовину наполненные ведра, эхом отражались от крепичных стен. Сверху вдруг что-то мелькнуло, легкими прыжками преодолев расстояние в половину помещения и скрылось на втором этаже. Валерий не успел даже высветить это фонарем, определив движение только на звук. «Сука!» – прошипел он негромко, пытаясь унять дрожь в руках. «Что там, Валера?» Спросил встревоженный этими звуками Олег, не пожелавший подходить близко к круглой комнате и оставшийся снаружи, держал лестницу и проходы в кухню и гостиную. «Повнимательнее!» — бросил ему Кен. «Их тут много, может быть. Хозяева дома, видимо, запасаются мясом впрок, а мы как раз пожаловали под эти хлопоты». Олег глухо матюгнулся в противогаз и стал еще интенсивнее смотреть по сторонам, крепче сжимая вепрь. Валерий продолжил осмотр, теперь не забывая поглядывать наверх и наткнулся на еще одну дверь в противоположной стороне башни. По всем расчетам Кена выходило, что данная дверь должна вести на улицу, но появилась другая проблема. Дверь была стальной, из толстых железных листов и с таким же мощным замком. Одного взгляда на нее Валерию хватило, чтобы однозначно сказать, «Несколькими выстрелами здесь не обойдешься. Ломать ее придется пару часов, если не больше, и пока они будут этим заниматься», «На штурм придут другие зараженные, и уже снаружи дома их будет ждать очень серьезный бой, подставит и себя, и группу. Придется думать что-то другое». Кен с досадой пнул дверь ботинком. «Что теперь? Искать ключ на втором этаже?» «Валера! Что там?» — снова спросил здоровяк. Голос выдавал хорошо скрываемое волнение. «Дело немного усложняется», — обрадовал его Кен. «Придется поискать другой выход». «Хреново!» — прокомментировал бизнесмен. «Где будем?» — и. его голос неожиданно прервали звуки падающего тела, после чего сразу раздались частые тяжелые шаги, словно кто-то очень быстро бежал по направлению к ним со стороны гостиной, хлопок, потом еще один. Кен поспешил на помощь к бизнесмену, но в это же мгновение сверху по просечке снова мелькнула тень. И, проигнорировав лестницу, спрыгнула прямо на пол с пятиметровой высоты, молниеносно, с нечеловеческой скоростью, уходя с линии огня, только сейчас успевшего вскинуть карабин Валерия. Грохнула серия выстрелов. Завизжали срикошетившие о бетон и кирпич пули, заставляя сердце Кена провалиться в пятки и прекратить беспорядочный огонь в столь замкнутом пространстве. «Так и себя убить запросто можно». Он отскочил в сторону, уходя в перекат, когда тварь, сделав несколько быстрых обходных маневров, бросилась на него. Это была женщина. Сейчас походившая больше на упыря, в рваном грязном платье. Валерий осветил фонарем ее злобное лицо и его перекосило от ужаса. Ярко выделенные надбровные дуги обрамляли бешеные глаза. Неестественно узкие зрачки с выцветшими, блеклыми роговицами, окровавленный, оскаленный рот. Большой кухонный нож в руке. Кен еще раз выстрелил, но промазал. Женщина меняла траекторию движения так стремительно и под такими резкими углами, что он едва успевал навести карабин на цель, как то тут же исчезала из зоны обстрела. На какое-то мгновение Кент потерял мутанта из виду, отвлекшись на шум со стороны оранжереи и теперь в панике перемещал луч тактического фонаря по всему пространству башни, тщетно пытаясь отыскать врага. Олег больше не стрелял. Из оранжереи слышались какие-то звуки, похожие на глухие удары яростное хриплое дыхание. Олег с кем-то сцепился в рукопашной схватке. Побеждает он мне или нет? Или напарника уже убивают? Кен не знал. Он чувствовал, что женщина словно призрак затаилась где-то в потемках башни, наблюдая за ним, поджидая удобного момента, чтобы вонзить в Валерия свой нож. Висевшие под потолком мертвецы, потревоженные их боем, покачивались на своих цепях. Кен, кружась карабином, как юла вокруг своей оси, отступал к выходу в оранжерею и случайно наткнулся на один из них спиной, ногой перевернув ведро с кровью. Острое чувство опасности ударило по натянутым нервам. Он развернулся резко, ударив тело прикладом. Цепь, на которой висел бедолага, заскрежетала по стальным лагам в такт покачиваниям, издавая неприятный скрип. Валерий поскользнулся, угодив ботинком в липкую лужу, едва не упав, и скорее предугадал, чем почувствовал новую атаку твари, решив, что женщина точно воспользуется этим замешательством. Не оглядываясь, он бросился к выходу из башни, на ходу хватаясь заболтающуюся на развороченном креплении ручку и потянул ее за собою, захлопывая массивную дверь. Стремясь тем самым хотя бы на мгновение на долю секунды задержать мутанта в дверном проеме, где упырица будет стеснена в маневрах. Этого времени Кену хватило с лихвой. Он успел отойти от входа в башню на два шага и встретил утробно визжащую женщину в ярости распахивающую дверь с поднятым, приготовленным к стрельбе к карабинам. Валерий никогда в жизни так быстро не стрелял. Снова и снова он давил на спуск, выпуская смертоносные свинцовые заряды в голову и грудь мутировавшего человека, боясь, что тварь даже под градом пульс может броситься на него и воткнуть в него свой нож, а потом и свои зубы. Он перевел оружие, выцеливая других врагов, лишь когда женщина с разорванным в лохмотье туловищем и бесформенной кожаной тряпкой с копной волос вместо головы бездушная куклой завалилась на спину. И сразу нашел бизнесмена — отчаянно борющегося за жизнь. Олег оказался в положении намного хуже Валерия. На него напало аж два зараженных. Достаточно крепкого вида мужчина и молодая девушка, как пить дать та, что звала их из окна. Мужчина навалился на здоровяка сверху и никак не реагировал на частые удары Олега ножом в свой бок. Бизнесмен засаживал свой длинный якутский шкуросъемник инфицированному куда-то в район печени по самую рукоятку но никакого видимого результата это не производило. Мужчина неистого хрипя пытался задушить Олега обоими руками, в то время как его дочь, словно собака, трепала здоровяку ногу, злобно окрысившись на направляющего в ее сторону ружье Валерия. Кен быстро прицелился и сделал быстрых три выстрела, стараясь не задеть здоровяка. Горячие гильзы еще вертелись в полете, а пули уже вошли в свою цель, дробя девушке тазовую часть туловища, вырывая целые куски плоти из тела. Девушка с шипением бросилась в сторону. Но повреждения были слишком серьезные. Она тут же упала на бок и стала отползать, корчась от боли. Кен, ни секунды не думая, подбежал к мужчине, все так же не отрываясь от попыток удушить бизнесмена, и почти с упора выстрелил ему в висок, молниеносно перемещая содержимое его черепа на стену. Потом еще раз перевел дымящийся ствол ружья на девушку, ловя прицел ее скаленное лицо и дернул спуск. Здоровяк смог скинуть себя зараженного с простреленной головой и, тяжело дыша, полз к стене, прислонившись к ней спиной. Он был весь в крови. — Ты как? — обреченно спросил Кен, уже заранее зная ответ. — Покусали, Валер. Тяжело пробутил здоровяк, стягивая противогаз и кладя его рядом с собой на пол. — Сучка эта! Не раз цапнула. За руку, за ногу и еще на спине где-то. — Кровь твоя... Валерий кивком указал на окровавленную одежду бизнесмена. «Нет, это я мужика того пытался прикончить. С него хлещет, как из ведра, а ему хоть бы хны. Как будто не чувствовал, что я ему нож по самые помидоры засаживаю. Хотя, может, и моя кровь здесь тоже где-то есть. Вот суки, до чего же они бешеные!» Он посмотрел на Кена устало. «Ну все, видно, отбегался. Взгляд его был твердым, уверенным. Взгляд человека, принявшего решение». «Не хочу стать одним из них», — проговорил он хрипло. «Давай, Валера. Стреляй уже. Потом тяжелее меня убить будет. Ты сам все знаешь». показываю кусы потребовал Валерий, подходя к бизнесмену. «Может, не так все плохо. За открытые участки кусали. Кисти, шея, голова». «Нет, кажется», — ответил здоровяк, поднимаясь. «Если нет, то не все потеряно», — сказал Кен, внимательно рассматривая ткань на месте укусов. «Здесь чисто. Давай, где еще?» По сторонам смотри, пока я тут тебя разглядываю. Да повнимательнее. Сейчас неожиданно полезут, не отобьемся. Рука какая? Это. Давай другую тоже посмотрим. Так, так, спина, повернись. Тоже ничего. Как чувствуешь себя? Голова не мутит? Да нет, вроде. Пожал плечищами бизнесмен. Сожрать меня не хочешь? Нет. Ну и все тогда. Валерий хлопнул здоровяка по спине. Побегаешь еще и, подойдя к трупу мужчины, принялся ощупывать его карманы. Прикрывает, пока я их обыщу. У кого-то из них должен быть ключ». «Что, ты хочешь сказать, что я не заражен?» — не веря собственному везению, пробосил Олег. «Типа пронесло?» «Типа да», — ответил, не отрываясь от изысканий Кен. «Только противогаз все же лучше одеть и не снимать, хотя бы пока не покинем город. А так, как появится возможность, отпразднуем наше второе рождение. Мне сегодня тоже так повезло». «Зубы зараженных не могут прокусить плотную крепкую одежду. Это же все-таки обычные человеческие зубы!» Бизнесмен, не произнеся больше ни слова, спешно натянул противогаз и занял круговую оборону, прикрывая напарника. Ключи нашлись у молодой девушки. Это она сперва заманила их в дом, а затем спустилась вниз, выйдя через башню. После чего обошла коттедж, заблокировав их внутри, и вернулась тем же путем, на подмогу своей зараженной семейки мясников. Вот это план!» «Вирус намного опаснее, чем они могли думать. А что будет дальше?» Кен вспомнил, как изменилось лицо женщины, напавшей на него в башне. «Вряд ли она выглядела так всегда. Гипертрофированные надбровные дуги, расширенные скулы — нереальная для человека ловкость и скорость. Это меньше, чем за сутки». Жаль Кен с перепугу разнес в клочья ее лицо. «Сейчас было бы полезно рассмотреть, во что превращает людей вирус поближе». А то, что изменение в скорости и внешности женщины – не что иное, как последствия вируса, Валерий почти не сомневался. Возникал только один вопрос – почему мутации у нее были более ярко выражены, чем у остальных? Пока что ответ на этот вопрос Валерий даже предположить не мог. Ему никак не удавалось понять, как именно действует вирус. Как происходит заражение, если никто из них, несмотря на близкий контакт с инфицированными, до сих пор не подхватили от них заразу? Как смогла выжить их маленькая компания, Кен еще как-то мог объяснить. Они все вовремя защитили дыхательные пути и старались не снимать противогазы без особой необходимости. Но люди в магазине, из которых многие застали взрывы в центре города и у которых не то что противогазов, даже больничных масок не было, они так как остались невидимыми. Все как-то нестандартно было с этим вирусом. То ли он, вирус, не столь совершенен, как показалось поначалу Валерию, то ли так и было задумано, чтобы заразились не все, или не все одинаково. «Нас, наверное, парни там уже хватились», – прогудел здоровяк, выталкивая Валерия из раздумий. «Надо выдвигаться им навстречу, или подождем их здесь». «Выйдем ближе к аллее и подождем там», – решил Кен. «Оттуда и мы их сразу заметим, как только они через дорогу пойдут. И сигнал подать будет проще, они его сразу увидят». Он подбросил связку ключей с женскими брелоками, и, ловко поймав, двинулся в сторону башни. «Приготовься. Зрелище не из приятных. Смотри, не сблюй в противогаз», — предупредил он Олега. «И внимание на максимум. Даже не представляешь, какими быстрыми могут быть эти твари». На улице лил дождь. Олег, воспользовавшись этим, подхватил с земли мокрое постельное белье и наскоро стер с одежды густые бурые пятна крови. Получилось частично, но хоть так. Они быстро обогнули дом, выходя к распахнутым воротам, и, перебежав узкую, вымощенную тротуарной плиткой дорогу, юркнули в заросли кустарника, теряясь из вида. Из окна огромного дома их провожала пара глаз, суженными в булавочную головку зрачками. Существо видело, как два опасных человека постояли немного во дворе его логова, после чего скрылись в лесу в неизвестном направлении. Существо ненавидело этих людей. Оно чувствовало досаду и лютую злобу от осознания того, что эти два человека, которых так легко получилось заманить в ловушку, были не по зубам всей ее семье. Да еще и оказались столь опасными, что несколько других существ, которым оно питало симпатию, были убиты ими. Но существо сделало выводы над случившимся. Существо получило опыт. Существо научилось чему-то и поумнело. Теперь оно знает, на что способны некоторые люди и больше не допустит таких ошибок оно будет ждать новых гостей. Глава 5. Маша. Мария вовсю занималась укомплектовкой провизии и подготовкой ее же к удобной быстрой погрузке. Все, кто находился в магазине, получили от нее подробные инструкции, что нужно искать и куда складывать. Она наскоро составила небольшой список, который сейчас спешно дополняла новыми наименованиями, понимая, что уже сейчас следует позаботиться о том, чтобы каждая банка тушенки и урлон туалетной бумаги был записан для понимания, сколько у них чего и в каком количестве, где колхоз там и разруха. Приучать всех к порядку нужно сразу – А иначе все растащат за неделю, кто сколько успел урвать. А когда еще удастся пополнить запасы? И удастся ли их вообще потом пополнить? Ведь самое плохое, что могло случиться в этом мире, уже случилось. И надежда на благополучный исход у девушки как-то не возникало. Не прошло и суток с того момента, как прогремели первые взрывы. А у нее уже выросла стойкая уверенность в том, что этот мир не спасти. Она сама даже не до конца понимала причин, по которому у нее появилась эта уверенность, просто ясно осознавала, что старому миру пришел конец. Жизнь теперь никогда не будет прежней, и нужно адаптироваться к новой. И чем быстрее у нее это получится, тем лучше. «Коробки седой ставьте ближе к выходу. Только важное и нужное. Старайтесь не тащить всякий хлам». «Не сюда, вот сюда. Да», – распоряжалась блондинка. «Что это такое? Презервативы? Зачем? Хотя ладно». Пригодятся по-любому. Клади сюда. Саяна с Айталом находилась в бытовке и присматривала за оружием. Доктор Катя подрядилась в дозор на втором этаже, где возле окна у них располагался наблюдательный пункт. В целом заготовка провизии шла хорошо. Уже сейчас на именовании цифры в тетради Маши говорили ей о том, что даже при приблизительных расчетах запасовым хватит минимум на 3-4 месяца. И это если питаться на убой, то есть Если расходовать запасы с умом, то полгода у них продержаться получится. За это время можно наладить охоту. В окрестностях Якутска полно лесов, где, в общем-то, хватает некрупной дичи, вроде зайцев, куропаток и уток. Еще в Якутии очень развито оленеводство и коневодство, и вообще, разведение съедобной живности как таковое. Если пройтись по селам и деревням в округе, то можно подтянуть фермеров, предложив им защиту, и на взаимовыгодных условиях организовать с ними большое поселение или даже целый пункт выживших. Но это она уже далеко смотрит. Возможно, пункты выживших уже сформированы, и их только остается найти. А после уже будут думать другие головы. Светлые головы, которые этот мир прикончили. То есть правительство, военное и тому подобное. Мария еле сдержалась, чтобы не плюнуть в противогаз. Уж кого она на дух не переносила, так это политиков. Решив, что оставшаяся часть подготовки провизии может обойтись и без ее присутствия, она решила подняться на второй этаж и проведать, как там Катерина. Доктор сидела около низкого подоконника и смотрела в окно на умирающий город, освещенный так и непотушенными сегодняшними дождями пожарами, со стороны которого все еще доносились нечастые хлопки выстрелов. — Взрывы были еще? — спросила подошедшая Мария, усаживая свою пятую точку на подвернувшуюся под руку подушку. «Да, что-то ухало в той стороне», — Катерина указала в сторону Покровского тракта. «Но непонятно, что это было. Мина или бомба вроде той, что взрывались в городе. Я как-то в них не сильна». «Ну, век живи, век учись», — философски заметила блондинка. «Я вот до некоторых пор даже представить не могла, что по живым людям стрелять буду. А сегодня такое сафари у меня было. Жуть». «Ты думаешь, они живые?» — с сомнением спросила доктор. «А что, по-твоему, нет?» — вопросом ответила Маша. — Ну, замешалась Екатерина. — Я к тому, что ты думаешь, они сохраняют личность после того, как вирус меняет их. Ведь они становятся опасными для всех. Они нападают на своих друзей, родных. — Но ведь потеря личности — это же еще не смерть, — возразила девушка. — А по мне, так это самая настоящая смерть. Ведь тебя, какой ты был раньше, больше не существует. Ты становишься злобной кровожадной тварью. «Вчерашние друзья вдруг становятся твоими врагами, которых ты люто ненавидишь и жаждешь убить самым жестоким образом. Родные могут стать твоей едой. Возможно, ты их даже не помнишь. Что же это, если не смерть? Разве такое можно назвать жизнью? Разве можно жить в ярости, с налитыми словно у разъяренного быка кровью глазами, в постоянной жажде чьей-то крови? По-твоему, это жизнь? А вдруг это лечится?» Подумав секунду, спросила Мария. Ей, конечно, самой в это не верилось. Но такое предположение, хоть и наивное, быть может, все равно так и напрашивалось, чтобы его рассмотрели и обсудили. «Нет, Маша», — был ответ Катерины. «Грустный, даже какой-то равнодушный. Не лечится. Это я тебе как биолог говорю. Если можно еще чем-то помочь этим людям, то прежними они в любом случае не будут. Даже представить боюсь, что там с их нервной системой происходит, когда вирус поражает их клетки». «Такие последствия вряд ли обратимы, во всяком случае, силами нашей науки». «Ты биолог?» – спросила Мария удивленно. «Биолог с образованием медика?» «Не совсем», – скромно ответила Катерина. «Я не то и не другое. Я училась на биолога, но по специальности не работала. Переквалифицировалась на химика-фармацевта. Биологов в Раше не сильно жалуют, а зарплата у нашего брата здесь копеечная. Потому решила немного изменить профиль». Хотя, признаться, биология намного интереснее, как наука. «Почему не пошла на медицинский?» Мария пришла к выводу, что так и сидеть неудобно. Она встала, затем снова уселась на подушку, только теперь по-турецки скрестив ноги. Так блондинке было намного удобнее расспрашивать Катерину. «Потому что дура», — ответила Катя, смешно разведя руками в стороны и повернув голову в противогазе набок «Далеко не все делают правильный выбор, когда речь заходит о профессии, образовании» о том, кем ты будешь, когда вырастешь. Я хотела быть биологом. Как вышло, напрасно». «Ну, почему же напрасно?» — возразила блондинка. «По-моему, в сложившихся обстоятельствах твой профиль придется как нельзя кстати. Мы понятия не имеем, с чем нам пришлось столкнуться. Что за вирус? Или боевая химия? Или еще какая-то хрень? Есть ли противоядие или антидот? Можно ли сделать прививку от этой заразы? Чего ждать дальше? Каковы будут последствия?» «Нам всем нужны ответы, чтобы понимать, к чему нам готовиться. Нам придется выживать. И чтобы не кануть в каменный век, нам нужны будут башковитые люди, вроде тебя. Так что не спеши открещиваться от своего призвания, биолог Катя. Есть все основания думать, что твоя специализация будет как никогда актуальна». Похоже, слова блондинки переубедили фармацевта, заставив ее глубоко задуматься о чем-то своем. Мария не мешала ее самокопаниям. Понимала, что сейчас всем нужно почувствовать себя нужными, увидеть в себе силы, что-то изменить в происходящем, помочь чем-то. Тем более, что у этой женщины такая возможность была. Ведь ученый, даже не такой опытный, но хотя бы понимающий, что он видит в окуляре микроскопа и могущий отличить эритроцита от бактерий вируса, уже мог бы внести какую-то ясность. Во всяком случае, так думалось Мария. Она сама хотела бы чем-то помочь, изменить что-то, Да только она продажник, а не биолог. А если тебе найти лабораторию, вдруг перервала тишину блондинка, ты сможешь провести исследование? Ну, если найти хорошо оборудованную лабораторию, немного подумав, произнесла биолог. Видишь ли, вирусология – это сложная дисциплина, требующая углубленного изучения. Вирусы далеко не всегда можно обнаружить в организме, не говоря уже о том, чтобы их изучить и разработать вакцину. Последнее вообще для меня в районе фантастики. Для такого нужна целая команда биологов, химиков, вирусологов. И все должны быть с опытом. Но думаю, что обнаружить сам вирус и кое-что рассказать о его природе все-таки можно. К примеру, выяснить механику воздействия на организм зараженного. Узнать, как передается. Уточнить период инкубации. Можно попробовать поэкспериментировать с условиями. Понаблюдать, как будет вести себя бактерия вируса в агрессивной среде. Таким образом, можно выяснить живучесть вируса и узнать, что способствует быстрому заражению организма. «Ты думаешь, можно как-то замедлить распространение вируса?» – спросила Маша задумчиво. «Да можно много чего сделать», – ответила Катерина. «Только для таких дел очень крутая лаборатория нужна. С замкнутым циклом подачи воздуха, с герметичными камерами для работы, с эпидемоопасными штаммами, скафандры и камеры их очистки». «Наконец, зараженная особь, желательно, конечно, живая, но можно и...» «Да уж», — обескураженно прокомментировала Мария. «Как все непросто». «А ты как думала?» — С сарказмом поинтересовалась ученый. «Что я посмотрю на пробирку с кровью в микроскоп и все тебе через пять минут расскажу?» «И еще умудрюсь не заразиться сама». «Ну, понятное дело, что хорошая лаборатория нужна», — смутилась блондинка. «Просто я как-то не подумала, что столько всего нужно учитывать». «А ты не знаешь, есть такие лаборатории в Якутске?» «Есть, разумеется», – с готовностью ответила Катерина. «Есть Центр гигиены и эпидемиологии в Октябрьском округе. Есть Центр молекулярной диагностики. Это на около автовокзала. Центр молекулярно-генетических экспертиз на Островского. Да что толку-то? Как ты туда попадешь сейчас? Это все в центре». «А за городом что? Ничего подходящего нет?» – с надеждой поинтересовалась Мария. Мысль о том, чтобы прорваться в центр города, даже с целью вывести оборудование для последующей работы в безопасном месте, казалась ей ужасной. «За городом?» – задумчиво повторила ученый себе под нос. «За городом? О! За городом знаешь, что есть? Но это прямо совсем за городом. Часа три езды. В общем, недалеко от Магараса расположен Центр молекулярной биологии по изучению и дальнейшему клонированию вымерших животных». Там проводились генетические исследования останков мамонтов, пещерных львов, шерстистых носорогов. Это такая лаборатория Джона Хемеда из парка юрского периода. Я во время учебы ездила туда на практику, однажды. Ого! по детски заинтересованно округлила глаза Маша. И что у них получилось кого-нибудь клонировать? Нет, кажется, ответила Катерина. Там были серьезные трудности с ДНК. Мамонты, к примеру, пролежали во льдах 10 тысяч лет до того момента, пока их не нашли. И несмотря на то, что генетического материала у них было полно, сам генетический материал оставлял желать лучшего. Запредельно низкие температуры, позволившие сохранить останки древних животных в виде пригодном для исследования, сильно повредили структуру тканей, из-за чего полностью восстановить разрушенный ген оказалось невозможным. Современная наука пока такое не умеет и, похоже, уже не научится. «Жаль, что не получилось», — шмыгнула носом блондинка. «А там есть все необходимое оборудование?» «Ну, старенькое, конечно», сказала, подумав биолог. «Но когда я там была, то видела, что к эпидемиям в этой лаборатории относились серьезно. Очень много вирусов попали в мир из стающих льдов, еще с метеоритами и останками древних живых существ. Поэтому там с этим не шутили. Можно быть уверенным, что основное оборудование для проведения первичных исследований в этом центре есть. Ну и большой плюс, что он стоит в лесу, На ближайшие километров 50 вокруг только деревья и болота. Теперь уже настала очередь задуматься блондинки Нужно будет обсудить это с Кеном, ведь идея отличная. Если никаких пунктов выживших не будет, и они окажутся предоставлены сами себе, то предпринимать попытки исследования пандемии придется им, иначе выжить у них не выйдет. Кто-то должен это делать. Жалко, что у них только один ученый, и то, скорее, половина от него. А что там с электричеством? — спросила Мария, вдруг вспомнив немаловажную деталь. «Оборудование ведь без постоянного источника питания работать не будет». «Я не знаю, Маш», — честно призналась ученая. «Ты мне такие вопросы задаешь? Откуда мне знать? Я же там не работала. Когда я там была, видела ЛЭП вдоль дороги. Наверное, центр питается от центральной сети Магараса. Так что на данный момент электричества там, скорее всего, нет. Если, конечно, его нет в Магарасе». «Но обычно такие объекты оснащены аварийным источником электроэнергии», – вслух подумала Маша. «В конце концов, центр расположен не в черте города. А значит, в случае аварийной ситуации, если зимой в минус сорок в здании пропадет свет, то если в скором времени свет не появится, теплоноситель в трубах может стать колом. Если там антифриз с электрокотлом, там же вряд ли есть газ? Не знаю», – пожала плечами Катерина. «Да даже если дом топится кондиционерами», – продолжала рассуждать Мария. Все равно, здание с рабочим персоналом никто замораживать не будет. Там абсолютно точно должен быть альтернативный источник питания. «Тихо!» — неожиданно махнула рукой Катерина. Только сейчас Мария заметила, что биолог напряженно вглядывается куда-то в темноту улицы, едва не высунув голову из окна. «Что-то не так?» — спросила Маша настороженно. «Да», — коротко ответила ученый, вдруг быстро юркнув обратно за подоконник. «Спускайся вниз, предупреди всех, чтоб как мыши сидели». «Вокруг магазина кто-то ходит». Мария слетела с лестницы на первый этаж, словно разъяренная змея, шикая на всех и каждого, шипя, как злобная кошка. «Тихо! Поймали все тишину! Опасность! Всем заткнуться и сидеть тихо! Поставь ты коробку, Олух! Сядь! Умолкли! Все умолкли!» С горем пополам, подходя чуть ли не к каждому и короткими фразами объясняя, что происходит, ей удалось заставить всех образовать вакуум в магазине. И теперь в наступившей тишине и, приблизившись в упор к окнам, она слышала. Слышала чьи-то шаги, клюпающие по натекшим с крыши лужам, чавкающие по превратившейся в грязь земле. Она не видела, что именно бродит возле их убежища. Мария только слышала. Слышала звуки, которые существо издавало. Звериное рычание, хрипы, иногда жалобные стоны, но помогать существу не хотелось. По обоим торцам здания шел высокий забор из сетки рабицы. Он смыкался где-то в задней части универмага, образуя своего рода погрузочную зону. Хозяйственный двор с несколькими складскими и бытовыми постройками для обслуживания универсама. Существо несколько раз обходило здание, упираясь в этот забор, иногда раздраженно пинало его ногой. Затем оно уходило куда-то за дом, пропадая там минут на пятнадцать. Иногда со стороны хоз двора доносился злобный, срывающий глотку крик – леденящей душу всем затаившимся в магазине людям. Мария так и не решилась отодвинуть краешек одеяла, которыми были занавешены все окна первого этажа, и посмотреть, где оно бродит. По истечению некоторого времени существо возвращалось и снова хлюпало грязевыми лужами в стороне парадного входа, издавая нечеловеческие звуки. Порой оно останавливалось возле какого-нибудь окна. Тогда и Мария, и, наверное, все, кто был там в ту ночь, замирали, как глыбы льда, задерживая дыхание, боясь издать даже самый незначительный звук. Ибо знали, оно слушает. Оно пытается заглянуть в окно, но ничего не может увидеть, и потому слушает, ища подтверждение тому, что в доме кто-то есть. Почему-то оно не разбивает окна, не пытается оторвать решетки на них, и даже не перелезает через забор, который существо так бесит. Но стоит им издать один лишь писк. И оно сразу же передумает. Однажды зараженный подошел к парадной двери и несколько раз сильно дернул ручку, заставив саморезы на крепление засова, угрожающе показать шляпки. Но к великому облегчению Маши, тварь почему-то оставила дверь в покое на какое-то время». встретились на аллее. Парни уже сидели в зарослях у дороги и решали, с какого из роскошных особняков начинать поиски пропавших. Парни выдохнули, когда потрепанные напарники выбрались из леса. И, подавая условный сигнал фонарем, направились к отряду. «Где вас, черти, носили?» — спросил у Валерия бывший мент, когда те подошли совсем близко. «Ну и видок у вас. Олег, ты ранен, что ли?» Кен вкратце рассказал об их визите в особняк. Без особых подробностей, опуская момент с поиском укусов на теле Олега, и что вообще были какие-то укусы. Сей так на нервах, не стоит усугублять. «Япона, мать!» — давался Диво Геннадий. «Это что же у них за фарш в голове такой происходит после заражения? Получается, они и стаи нападение спланировать могут, и вообще даже подобие социума образовывать. Это такое общество зараженных. Как они вообще отличают, кто заражен, а кто нет? Не знаю» задумчиво ответил Кен. Но… Но во всяком случае с уверенностью можно сказать, что они планируют свои действия и могут предсказывать поведение потенциальных жертв. То есть, если зараза и повредила их мозг, то точно не сделала глупее, скорее даже наоборот. У инфицированных прослеживаются серьезные мутации, которые только добавляют им опасности. Они значительно быстрее, сильнее и выносливее обычных людей если такие изменения происходят с ними за какие-то половину суток, то причин поспешить с эвакуацией из города у нас только добавилось. Думается, что очень скоро люди, в которых попала эта дрянь, будут совсем другими. И нам их новая форма ой как не понравится. Чтобы прикончить такую тварь, понадобится не один магазин патронов. Они, как ты, Геннадий, правильно заметил, охотятся командно, из-за чего их опасность возрастает в разы. Я даже не знаю, что мы будем предпринимать, если все подвергнутые заражению потом организуются в группы и начнут искать нас. Да. Хреново дело, — подвел общие итоги Василий. Надо уже сейчас задумываться, как противостоять будем. Получается, что они из-за городом, в конце концов нас достанут. Разумно ли туда ехать? Получается так, Вася, — согласился Кен. Но для начала все равно нужно сделать хотя бы это и уже в спокойной обстановке подумать над будущим основательно. Все-таки дача Олега — это не ближний свет, туда езды часа два, вокруг глухомань. Зараженные сразу туда не доберутся. У нас будет время все обдумать и принять решение, как поступать дальше. А если они и за рулем могут?» — спросил доселе молчавший Артур. типа он тебе на язык, Сейна!» — воскликнул бывший мент. «Не дай бог!» Не лишено смысла. К общей неожиданности поддержал Валерий. Рядом с особняком, из которого мы с Олегом чудом выбрались живыми, стоял автомобиль. Неаккуратно припаркованный. И ворота там открыты настиж. Я, конечно, могу ошибаться, но очень похоже, что первой заразилась женщина, по которой больше всего заметны мутации. И привести заразу, как не из города, ей больше было неоткуда. Похоже, именно она впоследствии заразила всю свою семью. Я к тому, что как же она из города до дома добралась? После того, как ее укусили. Если укусили, конечно, и она не заразилась каким-то другим способом. А мы знаем что это дело быстро происходит. Минуту делов, и все. Человек другой уже. Кто-то грязно выматерился в отряде. Валерий не понял, кто именно. Но реакция у всех и без того была одинаковой. сказанное Кеном никому не понравилось. «Но это так. Мысли все», – поспешил обнадежить Валерий. «Предположение на основе всего одной неаккуратно припаркованной машины. Это может быть плод моей разыгравшейся фантазии, не более. По правде говоря, мне самому пока что не очень в это верится». Но мы теряем время. Все. Отряду готовность. Продолжаем движение». Бойцы, не говоря больше ни слова, молча построились в условленный порядок и легкой расстоть двинулись в заросли хвойного леса подальше от дороги. Никто из членов отряда не пытался спорить с Валерием, так или иначе оспаривая его лидерство или ставя под сомнение его опыт и компетентность в таких вопросах, как выживание. Все как один беспрекословно выполняли его команды, хоть они и не всегда были озвучены в приказном тоне, а чаще в виде сдержанного распоряжения или дружеской просьбы. Тем самым негласно все признавали в нем командира, хоть и никто, кроме Олега, еще не имел возможности увидеть, какого их командир в деле. Группа быстро преодолела лес, снова оказавшись в плотном частном селении, состоящем из тесно застроенных улиц, из ветких деревянных домов с неухоженными дворами. Опять пришлось перелазить через заборы. Благо они были здесь все больше из деревянного, невысокого штакетника, уже прогнившего до основания. Или представляющие собой декоративную каменную ограду, перешагнув через которую не составляло особого труда. На одной из улиц им встретился человек, длительное время неподвижно стоявший на дороге и глядевший куда-то в их сторону. Расстояние до странной сухопары фигуры было метров пятьдесят. На улице было темно. К тому же мелкая морось образовывала тяжелую туманную взвесь, из-за чего определить, заражен человек или нет, было невозможно. И лишь странное его поведение, одинокое, неподвижное пребывание ночью на дороге и одежда явно не по сезону вызывали определенные опасения. Отряду пришлось прождать 15 минут. И Кен уже обдумывал, как безопаснее обойти это место, как вдруг человек вышел из ступора, и, прихрамывая, двинулся к дальнему перекрестку, после чего скрылся за ним. Еще через четверть часа они вышли к широкой двухполосной дороге, за которой уже маячили прямоугольные силуэты бетонных жилых комплексов. Бойцы сделали остановку возле ряда гаражей, чтобы обсудить дальнейший маршрут. За этим самым кварталом находилась река, вдоль которой тянулась промбаза, где располагались боксы с грузовой техникой. Теперь перед Кеном стоял выбор – вести группу через бетонные джунгли, тем самым значительно срезав путь и экономя время, но при этом очень сильно рискуя, ведь в таких многоэтажках могут быть сотни зараженных. Они с Олегом едва смогли отбиться от трех человек, при этом чуть-чуть не став заготовкой мяса для зараженной семейки. Стоит ли говорить, на что могут быть способны десятки этих тварей, сбитых в бешеную свору? Был и второй вариант. Миновать опасный район проверенным, относительно безопасным способом, обойдя его широкой косой дачных угодий, то есть дворами и огородами. Кен не то чтобы не знал, что их путь должен пролегать через жилой квартал, но рассчитывал, что они смогут его обойти быстро и добраться до намеченной точки вдоль берега реки. Но вышло так, что отряд оказался значительно западнее той зоны, где должен был выйти из садового общества. И теперь... Даже приблизительно прикинув маршрут, Валерий понял, что на такой крюк у отряда уйдет не меньше трех часов, во время которых ситуация может серьезно ухудшиться. Например, сильно беспокоила мысль о том, что зараженные из центра города хлынут на его окраины и могут наткнуться на их временное убежище, где Маша и еще почти два десятка человек ждут эвакуации. И хоть никаких оснований думать, что так и будет у Валерии не было. Все равно он считал это более чем возможным. Пока что не было и часу, чтобы Кен не удивлялся. И Валерий почему-то был уверен, что удивляться ему придется еще неоднократно и удивляться неприятно. «Надейся на лучшее, но готовься всегда к худшему. Тогда в жизни будет меньше сюрпризов для тебя». Но в данном случае Кен не стал принимать решение самостоятельно, решив обсудить это со всеми. Он знал, как бы поступил сам. Двигаясь через район с бетонными высотками, можно выиграть целую уйму времени. И именно так он бы и поступил, в том случае, если ему не пришлось бы нести ответственность ни за чью жизнь, кроме своей. Но он был не один, и беда, в которую они все попали, была общей. Пусть тоже подумают, каждый за себя, и примут решение. Он подробно выложил перед отрядом свои мысли, озвучив все риски и возможные варианты развития событий. А затем предложил всем проголосовать за то, каким маршрутом они будут продолжать свой путь. Получилось двое против семерых в пользу бетонных джунглей. Вариант с обходом опасного района был поддержан только Саней, водителем фуры и еще одним парнем из новых по имени Кирилл, с которым Валерий почти не общался, перекинувшись только несколькими словами во время его рекрутирования, если можно было это так назвать. Свой выбор парни обосновали тем, что, в общем-то, Можно выразить одной русской пословицей, гласящей «тише едешь, дальше будешь». И в любое другое время Валерий с ними непременно бы согласился. Но только не сегодня. Отряд преодолел еще несколько улиц с невысокими деревянными зданиями. На их пути встретилось много небольших построек, прятавшихся в тени еще совсем лысой, но достаточно плотной рощи молодых деревьев. Вокруг было темно. Валерий все время предупреждал парней, о необходимости внимательно смотреть под ноги, но сам то и дело спотыкался и пару раз даже здорово упал на бедро, сперва поскользнувшись на грязи, потом споткнувшись о торчащей из земли корень. А еще смущало то, что было подозрительно тихо. Оказавшись между двухэтажной общагой и рядом ветхих сараев, Кен остановил группу, осматривая район. Отсюда ему хорошо были видны пустые дворы жилых комплексов. Обесточенные панельные муравейники с нечастыми деревьями во дворах в темноте умирающего города походили больше на чернобыльские заброшки и мрачно нависали над безлюдными улицами. На дорогах и парковочных местах стояли редкие автомобили, по всей видимости оставленные здесь кем-то из жильцов десятилетия назад ввиду какой-то серьезной неисправности. Те, кто могли уехать отсюда, у кого под боком была машина на ходу и хоть какое-то оружие, чтобы до нее добраться – Наверняка уже покинули это место. Робко понадился Валерий. А те, кто остались, возможно, им придется остаться здесь навсегда. Теперь Кен мог им только посочувствовать. Заходить в эти дома, стучать в квартиры в поисках выживших, он даже не думал. Ему хватило одного раза. Стоило признать, что в тот раз спасатель из него вышел хреновый. И по всей вероятности спасать там было некого. Это их с Олегом надо было спасать. Так что больше и пробовать не хотелось. Кен готов был позаботиться о людях, которые и судьбы оказались с ним, сначала в одной машине, потом под одной крышей в магазине и теперь даже в одном отряде. Готов был сделать все, что в его силах, чтобы уберечь этих людей и увести их в безопасное место. И он знал, что это реализуемо, это вполне ему по силам. Но вот проводить еще чью-либо эвакуацию, отвечать на просьбу о помощи кого-либо из окна, Заходить в дом, рискуя не только своей жизнью, но и тех, кто пойдет за ним, чтобы прикрыть ему спину, забудет на тот момент о своих близких, которые тоже ждут, когда их спасут, вывезут из города, попытаться помочь кому-то, защитить от зараженного отца, матери, соседа, но какой ценой? Вдруг это будет чья-то жизнь? Вдруг это будет его жизнь? «Нет уж», — решил Кен, — «тут уж без обид. Каждый сам за себя». Впереди простирался широкий двор, с детской площадкой. С нескольких сторон его обступали панельные девятиэтажные дома на сваях. Кен решил воспользоваться этим и повел отряд под домами, пространство под которым позволяло двигаться почти бегом. Стремительно преодолев жилой комплекс, группа рывком пересекла широкую асфальтовую дорогу и снова нырнула в катакомбы свайного фундамента, широкие колонны которого надежно скрывали отряд из виду. Таким макаром бойцам удалось пройти некоторую часть пути. Потом стали попадаться здания, фундамент которых закрывался широкими стальными панелями или арматурными решетками, пролезать через которые не представлялось возможным. И Валерию пришлось возвращать группу обратно под дом, после чего снова делать вылазку и подыскивать безопасный маршрут. На разведку пошел с Олегом. Сразу двинулись наиболее коротким путем к промбазе, то есть напрямик, пересекая район. Впереди показалась неширокая грунтовая дорога, вдоль которой стояли продуктовые ларьки и киоски с канцелярией, табаком и прессой. Никакого движения видно не было. И парни, не забывая держаться ближе к зданиям и по возможности пробираться под ними, без происшествий миновали всю эту улицу. Потом, перемахнув через большой пустынный пятак земли, по-видимому подготовленный под застройку, оказались на улице со старыми пятиэтажными хрущевками – близко стоящими друг к другу. Решив, что идти через такое плотное скопление домов слишком опасно, напарники обошли старые здания и взяли немного правее, отклоняясь от маршрута. В этой стороне все больше стали попадаться высокие новостройки. Буквально пройдя пару домов, они наткнулись на несколько мертвых тел бездушными бледными куклами, валяющихся на бетонной площадке у подножия высокого полукруглого здания. По их ломаным позам и кровавым брызгам возле разбитых голов стало понятно, что бедолаги выпали из окон. Выпали или сами выпрыгнули, спасаясь от кого-то. Это уже было вопросом. Кен пробежался глазами по фасаду дома, еще разбитые окна. Но ночная темнота не позволила ему ничего разглядеть. Единственное, что он смог увидеть, это тусклый, едва заметный мерцающий огонек в одном из законных проемов седьмого или восьмого этажа, после чего, даже не задаваясь вопросом о том, что же это могло быть, поспешил убраться от этого места подальше. Выравнивая курс на промбазу, напарники миновали несколько торговых построек в виде сип-панельных гипермаркетов, расположенных вдоль главной дороги, на которой, к удивлению Валерия, тоже совсем никого не встретили. На улицах по-прежнему не было ни души, и даже трупы людей им больше не попадались. Вокруг стояло абсолютное пугающая своим ничто тишина. Было слышно только, как тяжелые капли падали с карнизов крыш и ударялись о землю. журчали канавы с точными водами в своих недрах. Время от времени тишину прорезала щебетание какой-то ночной птицы. И где-то очень далеко, на несколько секунд, зашлась в недовольном лая собака. Но больше никаких звуков, так или иначе, свидетельствовавших о чем-либо присутствии до слуха не доносилось. Через минуту Они уперлись в еще один жилой комплекс с овальными высотками. Посовещавшись, решили пройти немного вдоль двора, живыми изгородями и аккуратным ограждением из израбицы, опоясывающим баскетбольную площадку, которую можно было легко переделать в волейбольную, просто натянув сетку посередине поля. За спортплощадкой возвышались макушки рослых хвойных деревьев, двигаясь через которые, по прикидкам Валерия, можно было как минимум выйти к берегу реки. Ну а придерживаясь ее русла, они уже в любом случае упрутся в промбазу. Именно лесистая местность казалась ему наиболее удачным решением для безопасного движения отряда. И уж если сосновый бор так удачно подворачивается под руку, следует непременно воспользоваться этим обстоятельством. Он уже решил, что они нашли, что искали. И собирался возвращаться за группой, но вдруг замер, как вкопанный когда слух отчетливо уловил звуки приближающегося бега. И по стремительно нарастающему шуму было понятно, бежит не один человек. «Прячемся!» – прошепел Кен, юркнув за живую изгородь, которая должна была отделять их от неизвестных. Здоровяк, видимо, тоже услышал и незамедлительно последовал его примеру. Они затаились за плотной стеной кустарника, и Валерий сразу же пожалел о том, что они не кинулись опрометью подальше от этого места. Теперь это делать было уже поздно. Топ от замедляющегося бега, не иначе, как целая группа из пяти-семи человек, стал совсем близок, после чего они резко остановились, и улица на какое-то время снова погрузилась в абсолютную тишину. Зараженные застыли, как мраморные статуи, в каких-то 20 метрах от напарников, и слушали, пытаясь уловить любой посторонний шум. Кен Остро понимал, что стоит ему хотя бы просто повернуть неудобно поставленную ногу, как вся эта голодная свирепая банда тут же ринится в их сторону. Не получится даже по-тихому увеличить дистанцию между ними и настоящим олицетворением смерти в виде злобных, уже окончательно заточенных под то, чтобы жестоко истреблять не таких, как они, существ. Валерий лихорадочно соображал, что предпринять в этой, можно сказать, патовой ситуации. Безуспешными потугами, стараясь что-то разглядеть через густые заросли, И с замиранием сердца ждал, когда ее патовость уже не будет такой очевидной. Ждать пришлось недолго. «Они где-то здесь», — проскрипел чей-то, очевидно, мужской голос. Хотя Валерий и затруднялся точно определить. Интонации речь были не совсем нормальные. «Искать», — в приказном порядке прокаркал он. «Всем искать. Найти». Бухающий от переизбытка адреналина сердце рухнуло куда-то в желудок. Валерия вдруг осенила мысль, они заметили их из окон. Скорее всего, это была какая-то из высоток, стоящих вдоль дороги. Вот куда они все подевались. Они сидят в домах. Он крепко сжал карабин, положив указательный палец на рычаг предохранителя, готовясь в любую секунду скинуть его и открыть огонь. Тягаться с толпой зараженных на ножах можно даже не пробовать. Придется стрелять. Стали доноситься разбредающиеся в разные стороны звуки, Валерий услышал, как чавкающие шаги по мокрой почве сменились шарканем брусчатки. Как минимум двое искали в их стороне. Зараженным нужно было пройти еще метров 15, и не наткнуться прямо на напарников, затаившихся за углом. Еще несколько шли чуть правее. Расстояние до них Валерий определил как визуально доступное. Молниеносно соображающий ум принялся обрабатывать создавшиеся условия предстоящей схватки – тщательно анализируя их шансы и прикидывая, как получше использовать фактор внезапности. «Атаковать нужно первыми», — понял Кен. «Атаковать быстро и неожиданно». Выходило так, что в их стороне, в радиусе 20 метров, есть как минимум 4 врага. Для страховки плюс о нем еще двоих. Значит, 6 целей, которые нужно поразить быстро. И после этого сразу уходить нельзя. Нужно дождаться тех, кто ищет на другой стороне площадки. От зараженных, ведущих поиски на противоположной стороне двора, их отделяет баскетбольная площадка. Получается, с левой стороны они закрыты от врага забором и живой изгородью. Останется только подождать, когда твари сами выбегут под пули. «Хорошо бы, чтобы так все и вышло», — подумал сомнением Валерий. Но последний опыт с зараженными говорил ему, что слишком хорошее стечение обстоятельств он себе нарисовал. «Эти твари слишком умны». И слишком опасно, чтобы их так недооценивать. Так просто они на поле не полезут. Шаги тем временем значительно приблизились. Стало слышно чье-то хриплое дыхание и шмыгающие звуки, словно кто-то принюхивался, пытаясь вловить их запах. Валерий посмотрел на здоровяка. Тот сидел рядом, в такой же напряженной позе. В глазах Олега читалась безысходность. Не издавая ни звука, Кен жестом показал здоровяку, кого гасить первым и кто должен лечь следующим. Не ожидавший такого плана бизнесмен лишь едва заметно кивнул и медленно потянулся к карабину. Валерий показал три пальца. «Насчет три!» От Олега снова последовал неуверенный кивок, но он был готов. Кен понял это по его натянутой, как струна, напряженной позе. «Раз!» Один палец Валерия исчез в кулаке. «Два!» Глубокий вдох. «Цифру три!» Валерий хотел выкрикнуть и после этого выскочить, как черт из табакерки, открыв огонь по первому попавшему в поле зрения зараженному, но не успел. В этот момент, где-то на соседней улице, вдруг громко загрохотали выстрелы. Беспорядочная стрельба прокатилась звуковой волной, отражаясь от стен жилых комплексов, гулким протяжным эхом, заполняя пустующее погруженную в безмолвие улицы. От неожиданности Кен чуть сам не начал стрелять, в горячке скидывая предохранитель. Зараженные внезапно истерически завизжали, чуть ли не у самого уха. Только сейчас Кен понял, насколько близко были эти твари, буквально в двух шагах от него. Те, что искали на противоположной стороне жилого комплекса, тоже завыли. Все они, не сговариваясь, бросились в ту сторону, откуда доносились выстрелы, и Кен похолодел внутри, когда понял, кто это мог учинить такую пальбу. Он с тревогой посмотрел на Олега. Тот приподнялся на корточках, осторожно выглядывая заросли и провожая взглядом группу зараженных. «Похоже, влипли наши парни». Совсем тихо проговорил он, и Кену ничего не оставалось, как согласиться с ними. «Давай в лес. Сейчас полезут с домов». Выдохнул он, и напарники со всех ног бросились в густой ельник, скрываясь в дебрях вечно зеленых деревьев. Валерий опять едва удержался, чтобы не плюнуть в противогаз. «Черт!» Именно этого он и боялся. «Черт бы тебя побрал! Черт бы побрал весь этот день! Этих уродов, что выпустили в мир эту заразу! Твою мать!» Кенолюта захотелось от всей души пнуть массивный ствол пожилого дерева, под сенью которого они нашли свое временное укрытие. Но не стал этого делать. На язык просились только отборные матерные слова. самые грязное ругательство, которые есть в могучем русском. Стрельба тем временем становилась гуще. Раскатистые хлопки теперь уже, наверное, всех стволов, которые были в их отряде, громоподобным эхом разносились по всему району и были слышны, наверное, даже в центре города. Валерий не знал, что теперь делать. Как помочь попавшим, очевидно, в большую передрягу парням? Он обреченно прикрыл глаза, когда со всех сторон стали раздаваться обезумевшие крики зараженных. Эти лишенные рассудка вопли, гогочущие, ржущие нездоровым истерическим смехом вопящие во всю глотку и ревущий, как разъяренный медведь. Они, казалось, были везде. Только теперь Кен с осознал, насколько идиотским решением было пойти этим маршрутом. Надо было обходить этот район. Да что теперь? Теперь все пропало. В каждом жилом доме этих тварей может быть сотни, а вместе их тысячи. Сейчас вся эта безумевшая волна инфицированных рванёт туда, и все, Парни обличены. «Нам надо туда» произнес Кен, не узнавая свой голос. «Нельзя нам туда, Валера!» Словно ожидая этих слов, с готовностью отозвался здоровяк. «Нам надо!» Упрямо повторил Кен. «Да что ты, Валер, сдарил что ли? Их там сейчас целая орда будет. Мы даже рискуем не добраться до них. Сейчас со всех концов района в ту сторону попрут. Ты в своем уме? А что ты предлагаешь?» Взорвался Кен. «Бросить их там. Их сожрут сейчас, ты понимаешь?» «Зарежут, как свиней, или забьют палками. Мы без машин останемся. Где ты будешь потом искать транспорт? Я даже не знаю, где эти гаражи находятся. Не говоря уже, что ключи от фуры у него. Ты умеешь заводить фуры без ключей? И даже если не Саню, хоть кого-то попытаемся спасти. Мы с тобой вдвоем ни хрена не сможем. Нам бойцы нужны». Бизнесмен ничего не ответил, лишь отвернулся, зло отдернув ремень карабина. «Нам жизненно необходимо их вытащить» уже тише сказал Валерий. «Я не идиот и понимаю, что всех спасти уже точно не получится, но попытаться мы должны, иначе все зря». Крики зараженных теперь были слышны повсюду. Из жилого комплекса, во дворе которого они прятались минуту назад, спотыкаясь друг от друга, выскакивали человеческие фигуры и опрометью бросались в ту сторону, откуда, не прекращаясь, раздавались хлопки ружейных выстрелов. Бизнесмен тяжело вздохнул. «Как ты себе это представляешь?» Прогудил он спокойно. «У тебя в ассортименте оружейного магазина шапки-невидимки были? Как мы к ним прорвемся?» Валерий снова прикрыл глаза и тоже глубоко вздохнул, подавляя внезапно нарастающую злость. Злость на этого здорового, глыбоподобного правдоруба. Чемпиона по очевидным замечаниям. Спорить с которым, впрочем, сейчас было бы верхом безумия. Он был абсолютно прав. «Каменные джунгли — не товарищество» пройти незамеченным по такому обилию открытых участков без какого-либо укрытия. И с таким бесчисленным количеством зараженных на улицах им бы не удалось, даже если бы все дома в этом районе были на сваях. Еще на себя дурака злился, что не повел мужиков другим маршрутом, не послушал Сашку и пацана этого, новенького, как его, Кирюха. Стрельба предсказуемо начала редеть. Воздух еще некоторое время сотрясали ружейные выстрелы, скорее всего, произведенные одним или двумя людьми. Затем все стихло. Лишь безумные инфицированные продолжали вопить где-то в южной стороне района, там, где они оставили свой отряд. Но через минуту и эти звуки прекратились, и на улицах снова повисла неестественная тишина, как будто ничего и не было. «Придется переждать какое-то время», — сказал Олег тихо. «Если мутанты уйдут с улиц, пойдем искать». «Думаешь, уйдут?» Кен зацепился за эти слова бизнесмена, как за соломинку. «Я не знаю», — честно признался здоровяк. «Когда мы сюда пришли, их нигде видно не было. А судя по количеству инфицированных, заборушка здесь была та еще. Если парни смогли укрыться где-то и будут сидеть тихо, как мыши, хотя бы полчаса, эти твари должны успокоиться. Чего им под дождем мотаться, раз жрать некого? Я так понимаю, им это дело не очень-то нравится. Оттого и сидят по домам». Подождем немного, потом сходим на разведку, посмотрим. Если все нормально, пойдем искать. Но если они не рассосутся с улиц, пытаться пробираться к группе «Гиблое дело», ты и сам это понимаешь. Кену очень хотелось верить словам Олега. Уцепиться за них, как за соломинку, и развивать, пока вера в то, что все будет хорошо, не превратится в уверенность. Что их отряд уцелел и смог избежать ужасной участи, ухитрился улизнуть, отклацнувший зубами у самого горла смерти что они спрятались под каким-нибудь домом или на тех этаже одной из бетонных высоток и сейчас ждут, когда они с Олегом придут за ними. Но Валерию чувствовался горький привкус в этих словах, как будто сам Олег совсем не верил во все сказанное им, что он уже мысленно похоронил ребят и лишь хотел убедить его, Акена, что еще не все потеряно, что он не слетел с катушек от чувства ответственности за их смерть. Окен чувствовал эту ответственность. Чувствовал. Так явственно, будто бы сам их убил. Валерий ничего больше не сказал, лишь кивнул угрюмо и принялся ждать. Так они просидели молча около получаса. За это время Кен все же смог отогнать от себя, не дурные мысли, усилием воли подавляя досаду и чувство вины. Возвращая себе душевное равновесие и способность холодно мыслить, все-таки приобретенные военные навыки никуда не уходят, притупляются разве что». Здорово проседают за годы мирной жизни, но никогда не исчезают полностью. К боевым действиям человека готовят физически, заставляют его днями напролет бегать, прыгать, ползать, преодолевать препятствия, лазать по канатам, тренируя в нем выносливость, оттачивая его реакцию до уровня интуиции. Боец, прошедший углубленную диверсионную подготовку, какую прошел Валерий, может молниеносно уйти с линии огня, даже если оружие нацелено на него с близкого расстояния может быстро сориентироваться в критической ситуации. Например, когда в комнату прилетела граната, ее должен кто-нибудь отправить обратно или выбросить в окно, или хотя бы пнуть в дальний угол помещения, а потом укрыться от взрыва, за долю секунды приняв решение. При благополучном исходе бойцу грозит только контузия, но вероятность выжить в случае качественной подготовки все же высокая. Но гораздо больше внимания уделяется психологической подготовке. И именно она позволяет воину холодно и расчетливо мыслить даже в самых опасных условиях и принимать правильные решения, игнорируя их эмоциональную сложность. На войне бывает такое, что потерявшие самоконтроль солдаты покидали свои укрытия и бросались в сторону врага, беспорядочно стреляя в белый свет, как в копеечку, и сами нарывались на вражеские пули. Вот и Кен ненадолго попал в эмоциональную яму. Стареет. Однако теперь, когда горячая голова немного остыла и освободившийся от лишних переживаний мозг трезво посмотрел на ситуацию, у Валерия начал формироваться план. «Ну что, пойдем, посмотрим?» – нарушил умолчание здоровяк. «Ты как, нормально?» «В порядке», – коротко ответил Кен, крепко о чем-то думая. «Пойдем, только не сейчас, у меня появилась идея». «Так», – оживился бизнесмен, – «что за идея?» «Нам нужно найти побольше сушняка». «И развести хороший костер», — все еще погруженный в свои мысли, произнес Валерий. «Не понял», — задачился здоровяк. «Зачем костер? Нам нужен качественный отвлекающий маневр. И в нашем случае лучший вариант — это стрельба». «И что?» — все еще не понимая, к чему клонит Кен, спросил здоровяк. «При чем здесь костер?» «Ты что, в детстве патроны в огонь никогда не кидал?» «Ого, ты что задумал?» «Слушай, а ведь хорошая идея. Только эти пули нас самих-то не положат здесь». «Сколько патронов нужно времени, чтобы сдетонировать в костре?» «А вот это уже вопрос», — ответил Валерий, подчасав затылок. «Когда в годы моей шальной юности мы решили проделать такой эксперимент, у нас начало стрелять минута через 4-5 с момента, как бросили пули в костер. Так что примерно за этот отрезок времени нам нужно уйти подальше от этой зоны. Большая часть зараженных района соберется здесь, а мы получим свободные от них улицы минут на 20». Олег задумался. «Пожалуй, это лучшее, что можно придумать в нашей ситуации». «И сообразил же». «Не торопись хвалить», — осадил его Кен. «Как бы ни было это все напрасно». «Поглядим», — коротко резюмировал бизнесмен. Сушняк в суром лесу отыскать удалось, конечно же, с большим трудом. С горем пополам напарникам удалось насобирать под наиболее густыми деревьями сноп относительно сухих веток в достаточном количестве для разведения маленького костра. Огонь распалили в глубине пролеска, так, чтобы свечение можно было разглядеть не сразу. В качестве розжига Валерию пришлось использовать несколько листков из своей записной книжки, в которую только сегодня утром он вносил некоторые данные по результатам ревизии. Теперь они вряд ли будут актуальны. Костер занялся быстро, и уже через минуту стало возможным подкидывать в него сырые еловые ветви, которые, быстро теряя влагу, стали сухо потрескивать в стремительно набирающем температуру пламени. От огня потянуло приятным теплом. Кен достал магазин и выщелкнул из него с десяток патронов. Потом обмотал их мокрой рубашкой, по всей вероятности сорванной чьи-то вешалки ударной волной. Эта мера должна была увеличить время до детонации боеприпасов. Обойдем жилой комплекс с лесом и выйдем с другой стороны, обозначил Валерий направление. Я, кажется, видел в той стороне частные дома. Пройдем вдоль них старым методом и оттуда срежем напрямик. Попробуем коротким путем добраться до места. Дай бог, из окон нас не спалят. Там вроде поменьше этих муравейников». «Мне нравится, когда меньше муравейников», – прогудил бизнесмен, готовясь бежать. «Ну все, с богом», – сказал Кен, осторожно проталкивая мокрый сверток с патронами в центр костра. И напарники, стараясь не сдавать лишнего шума, бегом двинулись через ельник, петляя между деревьями. Через десять минут они уже перелазили через невысокую ограду какого-то частного дома, достаточно быстро миновав до этого несколько похожих дворов. Здесь они задержались, пристально всматриваясь в темноту, выискивая в ночном полумраке группы зараженных или хотя бы одинокие человеческие фигуры. Некоторое время спустя им все же удалось разглядеть несколько одиночек, дойдущих по пустым улицам то в одну сторону, то в другую, словно заблудившиеся и не знающие, куда им теперь пойти, у кого спросить дорогу. Валерий помогать им не собирался. Он ждал. «Интересно, как они видят в темноте?» – спросил он. «Читаешь мои мысли?» – прогудел здоровяк. «Однако нас они как-то через окна заметили. Должно быть, не так уж плохо видят. Но мы могли где-то совсем рядом с домом пройти, в котором они сидели. Вот и увидели. Сейчас хоть глаз выкали на улице. Мы ведь далеко не сразу разглядели». «Думаешь, проскочим?» – с сомнением произнес Олег. «Думаю, надо попробовать. Есть, конечно, вариант, что эта дрянь нагордила их не только быстротой и свирепостью, но и зрение улучшила. И теперь они, как соколы ясные, за пару километров нас засечь могут». «Реновы наши дела тогда», — прокомментировал бизнесмен. «Это точно», — согласился Кен. «Выстрелы прорезали ночную тишину внезапно. И как Кен не готовился к этому...» все равно резкий грохот с длинным раскатистым эхом заставил его вздрогнуть от неожиданности. Реакция зараженных на серию громких хлопков не заставила себя долго ждать. И вскоре из укрытия напарников хорошо было видно, как целые толпы обезумевших, словно саранча, стремительно заполнив улицу со всех ног, неслись в сторону их отвлекающего маневра. Несколько инфицированных пробежали совсем рядом. Один из них остановился в каком-то метре от них, и по собачьи зашмыгал носом, принюхиваясь. Кент замер, задержав дыхание, срастаясь с садовым кустарником, за которым они прятались. Этого только не хватало. Но нет. Мутант еще секунду потянул носом воздух, и, видимо, придя к выводу, что ему показалось, недовольно не то фыркнул, не то хрюкнул, после чего рванул с места, быстро смешиваясь с остальными зараженными. Выстрелы прекратились, но толпа даже не собиралась редеть. Инфицированных было очень много. Вопящие, окровавленные, злобно оскаленные, они бежали в сторону костра, держа в руках куски арматур, палки и камни, несли со скоростью разъяренного гепарда с лютым гневом к нарушителям своего покоя. Кен даже пожалел, что не забросил в костер второй сверток, только чуть позже, чтобы они сработали по очереди. Тогда можно было бы заманить на ту сторону еще больше зараженных, тем самым значительно снизив риск нарваться на них, пока они будут искать отряд. Но чего ж теперь? Что сделано, то сделано. Минут через десять поток инфицированных все-таки пошел на убыль. И теперь улицу пересекали отдельные группы зараженных, сбитые в небольшие стаи. Вскоре и группы стали сокращаться до двух-четырех человек, и спустя еще какое-то время напарникам с трудом удавалось разглядеть отдельных мутантов, утративших по всей вероятности ориентиры и теперь не знающих, куда идти. Плотность последних была невысокая, и потому Кен решил «Сейчас». «Что, погнали?» — подорвался бизнесмен. «Да», — ответил Валерий, сам готовясь к рывку, «По сторонам внимательно. Давай к ближайшему дому. Бегом». Напарники вынырнули из зарослей, быстро перебегая широкую дорогу, и, обогнув небольшой торговый центр, юркнули в переплетение старых панельных зданий, дворы которых изрядно заросли березами, и чуть не нарвались на зараженного, галопом выбегающего из подъезда. Не хватило буквально нескольких шагов до угла дома, как мимо, не жалея ног, промчался невысокий коренастый мужчина с окровавленным лицом. Парни снова замерли, как литые изваяния, пропуская инфицированного мимо и не двигались до тех пор, пока мутант не сгинул из виду, после чего стремительным рывком благополучно пересекли двор. Дальше двигаться удавалось медленней. Оказалось, что на улицах между жилыми зданиями оставалось еще немало зараженных – судя по всему взбаламученных, отвлекающим маневром и выскочивших из домов последними, и потому не знающих, в каком направлении идти. Казалось, что от этого неведения мутанты становились еще злее. Они бродили из стороны в сторону, свирепо рыча, взвизгивая то и дело, когда случайно натыкались друг на друга. Иногда такие встречи заканчивались драками, и напарники, пользуясь шумом, исходящим от потасовки, бесшумными тенями пробирались вдоль зданий от укрытия к укрытию. Но чаще им приходилось подолгу выжидать, пока не проявятся все зараженные, находящиеся в непосредственной близости. И только после этого, как удастся увидеть всех, они принимали решение идти им этой дорогой или поискать другой, более безопасный маршрут. Все это отнимало уйму времени. И успокаивало только то обстоятельство, что это был самый короткий путь до того места, где они оставили свой отряд. «Эх!» Если бы Валерий тогда не побоялся двигаться через скопление этих хрущевок, может быть, они бы уже в полном составе достигли промбазы. Хотя, конечно, с полной уверенностью это утверждать было нельзя. Это сейчас основная масса инфицированных находится в нездании, И вероятность того, что Кена с Олегом заметят из окон, хоть и все еще есть, но уже не такая высокая. А в тот момент, когда они пошли на разведку, за отрядом могли наблюдать тысячи глаз – Еще непонятно, как они вообще сумели добраться до леса незамеченными. Не иначе, как везение, феноменальное, невозможное везение. Вот парни сидели себе в укрытии, нос из-под дома не показывали, и им почему-то так не повезло. Валерий сам лично, битый час, инструктировал группу, особое внимание уделяя именно скрытности. Что у них могло пойти не так? Ведь ничего сложного. Просто не шуми и не выходи из укрытия. Сиди себе и жди. Как можно обосраться при выполнении такой нехитрой задачи? Причина, по которой местонахождение укрытия отряда оказалось обнаружено, могла быть только одна. За ними кто-то наблюдал из окна в тот момент, когда группа двигалась по той улице. А потом, скорее всего, зараженные потеряли их из виду и какое-то время прочесывали дворы, пока не наткнулись на отряд под домом. Это объясняется тем, что с того момента, когда напарники покинули группу, прошло немало времени до того, как в том месте разразилась стрельба. Все-таки пойти этим путем было роковой ошибкой. Валерий сокрушенно осознал, что кому-то, если не всем ребятам из тех, кто стал ждать разведку под домом, пришлось погибнуть из-за этой ошибки. В большей степени из-за его ошибки. Потому что именно он, как командир группы, принимал окончательное решение. Доля командира — решать за всех и потом жить с последствиями, если эти решения кажутся неправильными. Спустя еще полчаса им все же удалось добраться до места. Даже в ночных сумерках Валерию удалось разглядеть несколько трупов, валяющихся у девятиэтажного дома. Сам свайный фундамент был закрыт по всему периметру здания арматурной решеткой и имел одну калитку с противоположной стороны дома. С той же стороны, которую напарники могли сейчас видеть, вместо калитки был небольшой проем из разогнутых в разные стороны плохо приваренных арматур, но сейчас он был чем-то завален. Кен затруднялся точно определить чем, но догадывался. Не иначе, как зараженными, неудержимо пытавшимися пролезть толпой через узкий лаз, локалки, техобслуживания, и, очевидно, в ней застрявшими. Минут пять они еще досконально осматривали местность и внимательно вглядывались в темноту оконных проемов, выявляя источники опасности, но ничего подозрительного заметить так и не удалось. Напарники, опасливо озираясь, быстро перебежали дорогу, и, прижимаясь к панельному дому, добрались вдоль него до входа в пространство фундамента. Решил сразу войти через калитку. Нырнув под дом, они некоторое время сидели на корточках, недалеко от входа, с тревогой всматриваясь в темное трафарето жилых зданий, ожидая обезумевшую толпу, бегущую в свою сторону. Решив, что если их все-таки увидели из окон, то, отойдя от входа на существенное расстояние, они рискуют оказаться в ловушке. Ведь в случае, если враг нападет с этой стороны, отступать им отсюда будет некуда. Но к великому облегчению ни через 5, ни 10 минут спустя ничего такого не произошло. Куча из трупов зараженных, словно винная пробка, плотно заткнувшая проем, была недвижима. Увидев этот, не иначе как шедевр сюрреализма, Кель не удержался и озадаченно почесал затылок. С этой стороны глазам удалось выделить не меньше пяти голов – с посмертно жутко оскаленными гримасами. Их тела насадились на арматурные прутья, и даже казалось, что инфицированные запутались в конечностях друг друга, в неистовом стремлении добраться до бойцов отряда, оборонявшихся под этим домом. Каким же лютым должен быть их гнев или голод, или что там у них? Мухи, на удивление, быстро нашли эту мертвую кучу и теперь гудели, кружа над ней, обустраивая свой новый дом, откладывая в трупы свое потомство. Вокруг было очень много крови. Здесь было намного темнее, чем на улице, но брызги на сваях и ошметки тел, по всей видимости, вырванные зарядами картечи и валявшиеся на земле, им все-таки удалось разглядеть. Огромная грязная лужа растеклась под нагромождением обезображенных трупов. Под ногами в большом количестве звенели стреляные гильзы. Олег даже присвистнул в противогаз. «Вот это нахер да!» – изумленно протянул он. «Такого я еще не видел». Валерий ничего не сказал, лишь присел на корточки и начал внимательно всматриваться в пространство между сваями. Он, конечно, был оптимистом, но здравый смысл подсказывал ему, что живыми отсюда ушли не все. Через десяток метров левее пространство фундамента сужалось до полуметра от земли, и на противоположную сторону свайного поля пролезть можно было только ползком. Как раз именно в этом сужении и выделялся из почти ровного горизонта подозрительный бесформенный бугорок. Валерий двинулся в ту сторону, поманив за собой бизнесмена, и вскоре понял, что не ошибся. Богорок оказался чьим-то трупом, но определить чей именно при такой видимости оказалось невозможным. Некоторое время, раздумывая, еще раз пристально осмотревшись по сторонам, Кен все-таки счел риск разумным и на секунду включил тактический фонарь на самом минимальном режиме яркости. Они находились почти в самом центре свайного поля, и вероятность того, что столь тусклое свечение будет кем-то замечено снаружи, была очень низкой. Белый светодиодный луч осветил тело миниатюрной девушки в короткой джинсовой юбке и в разодранных колготках. На ноге болтался один кроссовок. Золушка, по всей вероятности, за кем-то гналась и даже успела влезть в узкое пространство на туловища Потом ее голова встретилась зарядом 12-го калибра, и для нее все было кончено. Осмотрев все, что было нужно, Кен выключил фонарь и, поднырнув под бетонную балку, шустро прополз на другую сторону. Потом, дождавшись здоровяка, у которого эта манипуляция получилась куда медленнее, чем у тренированного напарника, осторожно двинулся в сторону калитки, заглядывая за каждую сваю. Вскоре они обнаружили еще одно тело. Даже в такой темноте Валерий смог распознать характерную экипировку на трупе. У него похолодело внутри. Это был кто-то из их отряда. Тело находилось в полусидящем положении. Спина облокотилась на бетонную колонну, голова безжизненно повисла на груди. Больше ничего разглядеть не получалось, и Валерий включил фонарь осветивных лица. Сашу удалось идентифицировать только по росту. Он был самым высоким в группе после Олега. Кто-то выстрелил водителю фуры в лицо, и оно теперь представляло собой рваные лохмотья, с которых на грудь и брюки парня тягучими сгустками капала кровь. Руки были неестественно вывернуты в разные стороны, бледные пальцы сковало судорогой. Одна нога изрядно подрана. Одежда не защитила. Характерные бодрые края ткани свидетельствовали о том, что особого препятствия для нападавшего она не представляла. На земле между ног бойца растеклась лужа. Но это была не кровь. Моча. «Дерьмовая смерть!» — угрюмо констатировал бизнесмен. «Посвяти мне!» — попросил Кен, передавая здоровяку свой карабин. «Нужно проверить карманы. Где-то должен быть ключ от его фуры. Только осторожно, смотри, чтоб снаружи не увидели!» Валерий быстро обыскал труп, но, к своему удивлению, ключи ему найти так и не удалось. Оружие и боеприпасов при сане также не обнаружилось. Не оказалось на месте даже ножа. На поясе остались болтаться только пустые ножны. Получается, Саню кто-то, руководствуясь нашими правилами, добил после того, как он был укушен. А потом этот же кто-то разоржил его и забрал ключи, заключил Валерий. «Выходит так», — согласился здоровяк. «Где теперь только их искать?» «Я думаю, далеко они бы уйти не смогли», — отвечая на вопрос здоровяка, вслух размышлял Кен. «Вокруг нас в радиусе километра одни жилые улицы. К ним же сюда весь район сбежался». Если кто-то из ребят выжил, то спрятался где-то поблизости, так что искать нужно в ближайших домах или под ними. Хотя это, конечно, как стало известно, сомнительное укрытие. Но существенно отдалиться от этого места у них просто физически бы не получилось. Нарвались бы на целую толпу, как пить дать. «Да, похоже, ты прав», — согласился бизнесмен. «Но как будем искать? Заходить в дома рискованно». Минуту Кен раздумывал над этим, потом, видимо, решив что-то, кивнул сам себе и ответил. Придется еще немного рискнуть и помаячить у окон ближайших домов. Если парни уцелели и спрятались где-то рядом, то наверняка будут пытаться наблюдать из укрытия. Они знают, что мы сюда по-любому придем. Если увидят нас, попытаются привлечь наше внимание. Подадут сигнал фонарем или еще как-то. «А что, если нас кто-то другой увидит?» — спросил помолчавший секунду бизнесмен. Вида, он не подавал, но было и так понятно. Идея здоровяку не нравилась. «Тогда придется бежать». – коротко бросил Валерий. «Извини, но ничего более толкового я придумать в этой ситуации не могу. Заходить и прочесывать каждый дом действительно очень опасно. Может, у тебя есть какие-то идеи?» Кен спросил это не сарказма. Он действительно допускал, что наверняка не он один такой умный, и у Олега вполне мог сформироваться какой-нибудь другой план. Не такой рискованный, как у него, и более продуманный. Но Олег, очевидно поняв вопрос Валерия по-своему, запричитал угрюмо. «Да, нету, нету». Нормальный план. Валерий уже понимал, что начинает чувствовать себя неважно. Иначе как бешеный на события день сказывался на нервной системе. Изнуренный как эмоционально, так и физический организм уже начинал заявлять о себе. Например, Кен уже несколько раз поймал себя на мысли, совсем не относящиеся к первостепенным задачам. Рассеивалось внимание, стала пропадать концентрация, Тренированная воля и опыт работы в критической обстановке помогали ему держаться бодрячком, и до серьезных сбоев в организме Валерий мог еще продержаться как минимум сутки, но с непривычки даже такие незначительные откаты уже заставляли его беспокоиться. В данных обстоятельствах можно зазеваться лишь на секунду и в эту же секунду получить проблему, которая в конце концов может привести к смерти. Валерий подумал, что если даже он уже обращает внимание на свое состояние, то что там интересно с бизнесменом? Олег, конечно, мужиком был точно не из но тут больше про нервы, не про физику. Надо будет спросить у него, как он себя чувствует. Но не сейчас, потом. Сейчас повнимательнее надо быть, не до разговоров. Прошло 20 минут. Напарники обошли большую часть жилых комплексов в заданном районе некоторое время задерживаясь на детских площадках перед домами. Валерий даже предлагал иногда включать тактический фонарь, хотя бы на секунду, полагая, что, быть может, в такой темноте их попросту не видно, и что, осветив себя хотя бы на короткое мгновение, они серьезно повышают шансы найти парней. Но это, наверное, было уже отчаяние. Олег, естественно, был категорически против, мотивировал свою позицию тем, что если ребята вообще наблюдают из окон, то они абсолютно точно их увидят. Не так уже темно на улице. А вот играя со светом, они здорово рискуют демаскировать себя перед врагом, и тогда найти ребят уже точно не удастся. Валерию ничего не оставалось, как согласиться, а спустя еще некоторое время поисков, надежда найти хоть кого-то из парней в живых, пошатнулась у него окончательно. «Что это? Кровь?» Тихо спросил Олег у присевшего на корточке возле подъездной лестницы Кена. Валерий, затянутыми в перчатки пальцами, растирал вязкую густую слизь, цвет которой при скудном уличном освещении определиться затруднялся. «Определенно да», — ответил однозначно он, с сомнением осматривая широкую кровавую полосу, неровным шлейфом, поднимающуюся по ступеням вверх и пропадающую в непроглядной темноте приоткрытого подъезда. «Думаешь, наши?» Не отрываясь от круговой обороны, осведомился здоровяк. «Не знаю», — честно признался Валерий. «Может, и они, а может, и нет, но кровь свежая. Оставили ее здесь совсем недавно, как будто кого-то разорвали прямо перед крыльцом, а потом затащили в подъезд. Или кого-то тяжелого трехсотого тащили», — высказал свое предположение здоровяк. «Это вряд ли», — не согласился Кен. Уговор был сразу в расход раненых. «Но так ранение может быть и не запретное. «Может, от камня по голове? Или нож? Ты же знаешь, что эти твари не с пустыми руками ходят?» Валерий не ответил. «Света мало, гильзы бы поискать». «Черт, ну давай включим на секунду фонарь», — предложил бизнесмен. «Если все-таки наши, то гильзы прямо под ногами быть должны. Сразу увидим». После недолгих попыток нащупать гильзы вслепую, фонарик решили все-таки включить. Всего на одну секунду стерильно-белый светодиодный луч осветил сырую бетонную площадку перед домом. Но этого времени им хватило с головой, чтобы увидеть несколько красных цилиндриков 12-го калибра и пар латунных гильз на 7,62. «Наши!» – коротко прокомментировал бизнесмен. «Ну что, заходим?» «Да», – кивнул Кен. «Нужно проверить. Смотри в оба». Снимаясь с предохранителя, но режим тишины на максимум. Стрелять только в том случае, если по-другому никак. Постараемся по-тихому разведать. Здоровяк тоже кивнул, и напарники, поднявшись по лестнице, осторожно шагнули в мрачный проем подъезда. Медленно ступая мягкими подошвами ботинок по керамогранитному полу, они чуть углубились в холл, пройдя немного вслепую. И лишь когда были на серьезном удалении от входа, зажгли тактические фонари. Яркий свет снова больно резанул по глазам. Они постояли секунду привыкая. Первый этаж, очевидно, не имел квартир и был отведен под коммуникации, а точнее под элементы контроля над коммуникациями дома, то есть тут должны были располагаться бойлерное, насосное отопительного водоснабжения, насосное под пожарку, газовый узел и щитовая. Данный тип новостроек был Кену знаком, и он более или менее представлял себе планировку здания. Под ногами сразу же обнаружился труп мужчины с колоторезанными ранами. Но по обычной гражданской одежде, серые рваные джинсы и легкое весеннее пальто из черного драпа, стало понятно, что человек не из их отряда. Труп лежал в полусогнутой позе, скрутившись, как креветка. Живот зажали кровавленные руки, на шее зияли огромные порезы. Человеку несколько раз здорово полоснули по горлу. Лицо навсегда замерло в свирепой оскаленной гримасе, глаза открыты, узкие зрачки застыли, устремив взгляд куда-то вверх. Кен, щурясь, отыскал кровавую полосу и проследил ее направление. Шлейф уходил по длинному коридору с несколькими боковыми ответвлениями и упирался в закрытую дверь в конце него. На одной стене отпечатались чьи-то пальцы, словно человек шел медленно, часто облакачиваясь о стену окровавленной рукой. Местами следы смазывались, наталкивая на выводы, что человек падал, рука соскальзывала с глянцевой краски и, не найдя за что ухватиться, оставляла неровную красную черту сверху вниз. Ружейных гильз под ногами видно не было, но обилие темно-серых сгустков крови, всюду размазанных по полу, говорили об очень серьезном ранении, скорее всего, несовместимых с жизнью. Кен с трудом, подавив отчаяние, стараясь не поскользнуться, медленно двинулся по коридору. Было тихо. Напарники не спешили сразу идти к двери в конце коридора и сперва проверили остальные помещения, но все они оказались заперты. На дверях Валерий находил следы крови. Тот, кто проходил по этому коридору до них, тоже пытался открыть эти двери, видимо, рассчитывая найти укрытие. Безуспешно дергал ручку, тяжело опираясь на косяки, обильно теряя кровь. Он кого-то тащил за собой, кого-то хотел спасти. Вот здесь он оставил раненого на какое-то время, и тот сидел на полу, облокотившись на стену и ждал, скорее всего, пока напарник найдет место, где ему крыться, а вот здесь он упал. Но смог потом подняться и, вернувшись за раненым, дотащил его в дальнюю часть тех этажа и, судя по всему, закрылся там». Валерий ощущал, как ледяной ком в горле становится все больше, с каждым кровавым отпечатком, который ему удалось прочесть, как надежда отыскать кого-то из парней в живых, становится все призрачней. Как реальность, усмехаясь, хватает его за шкирку и словно котенка тыкает носом в каждое бурое пятно на кафельном полу, бесцеремонно развеивая все его наивные иллюзии, все детские притязания на благополучный исход. «Это реальность, парень». В реальности все не так, как в фильмах и книгах. Теперь будут умирать люди, и хорошие, и плохие. Любимые и те, кому ты равнодушен. Умирать несправедливо, мучительно и грязно. И порой в лужах собственного дерьма, обделавшись от нестерпимой боли или панического страха. И гибнуть будут пачками. Сотнями, тысячами и миллионами. И точно так же в любую минуту можешь легко умереть и ты как и те, кто тебе доверился, а ты оказался столь самонадеянным и допустил ошибку. Хэппи-энда не будет. Учись, пока ты еще живой, гребаный ты кусок дерьма. Осмотрев все доступные закутки тех этажа, напарники направились к помещению в конце коридора. Валерий повернул ручку и слегка надавил на металлическую межкомнатную дверь рукой. И та сперва поддалась, но сразу же со стуком уперлась в какое-то препятствие – Походу, завалено изнутри. Тихо сказал Кен. «Давай я попробую», — предложил Олег, перевешивая карабин за спину. «А ты прикрывай. Пробуй». Кен отошел на два шага, скидывая ружье, нацеливая его на дверной проем. «Только постарайся потише. Здесь не должно быть лестницы на этаже, только лифты. По такой планировке на пожарку вроде как отдельный вход с лестницы, но все равно лучше не шуметь. Надеюсь, не придется стрелять». «Я постараюсь» принял информацию к сведению здоровяк и весом навалился на преграду. Дверь подалась еще немного, образовав небольшую щель, через которую в свете фонаря стали видны аккуратные, тесно расположенные друг к другу лотки электропроводов, тянущиеся к серым, прикрученным к полуящикам, Но при этом здоровяк чуть не упал, поскользнувшись на глянцевом керамограните, обильно вымазанном в крови. Толкнуть Дверь дальше у Олега не получалось не хватало упора, ноги скользили как на льду. Еще раз прошлись по техэтажу. И раздобыв в небольшом хозяйственном помещении пыльную, на достаточно большую ветошь, насухо протерли пол около двери. Также здоровику пришлось вычистить этой же тряпкой свою обувь, после чего он попробовал снова. На этот раз дверь удалось открыть почти на полметра. Но сопровождалось это таким громким шаркающим звуком, что напарники еще минут пять стояли на месте, напряженно вслушиваясь в тишину железобетонного здания. Визуально оценив открывшееся пространство, Валерий решил, что он вполне сможет пролезть через него и рисковать, производя такой нереальный шум, чтобы сделать его шире, пожалуй, не стоит. «Ты уверен?» – спросил неодобряющий такую идею здоровяк. «Если там кто-то ждет, один можешь и не справиться». А я пока пролезу, может, ты поздно быть. — Справлюсь, — уверенно отрезал Кен. — Не парься. Во всяком случае, продержаться, пока ты не потянешься, точно смогу. — Ну смотри, я на готове. Если что, я с ноги дверь выношу, гасим угрозу и сразу сваливаем. — Окей. Валерий кивнул, протискиваясь через дверь. «Внимательно — Внимательно! — услышал он напутствие напарника, когда уже оказался в щитовой. Помещение оказалось довольно просторным. На потолке, в стальных лотках, подвешенных на траверсы, висели плотные ряды проводов, которые спускались к закрытым щиткам на стенах. Некоторые из них были прикручены к полу и стояли обособленно от стен. Один из таких шкафов, по видимости, стоял у двери. Человеку, который решил укрыться здесь, каким-то образом удалось опрокинуть его, сломав крепление, и подпереть железным ящиком с рубильниками входную дверь. Именно эти обломанные крепления издавали такой скрежет, когда напарники пытались войти. Кровавая полоса уходила в глубину щитовой. Там в конце помещения виднелся небольшой закуток, следы уводили за угол. И Валерий с рухнувшим желудок сердцем гадал, кого он за ним найдет. «Кто там?» Неожиданно услышал он голос. «Кто это? Кто ко мне пришел?» Креплый, жуткий голос. Нездорового, неадекватного человека кен не узнал его слух уловил какие-то шевеления затем шаркающий звук словно кто-то волок за собой ногу валера что там спросил встревоженный олег видимо тоже услышавший это я захожу нет остановил его кен все под контролем стой там из-за угла появилась коренастая фигура в окровавленной горке и валерий с ужасом признал в ней василия бывший коп выглядел очень плохо В свет фонаря сразу же попали суженную в булавочную головку зрачки над окровавленным ртом. На бледном лице вспухли синеватые вены. Кен увидел, почему Василий хромал. Нога была бодрона до кости. С голени свисали лохмотья брюки, куски плоти. Ружья при нем не оказалось. «Валера!» Кена бросила в дрожь от понимания, что Вася тоже его узнал. «Это ты?» «Валера, я что-то помню, что-то припоминаю, Валера». «Откуда я тебя знаю, Валера? Кто ты?» Манеру, как говорил бывший мент, Валерий охарактеризовал бы как бред психопата. Он постоянно дергал головой, словно мысли в ней были разбросаны в разные стороны. И он таким образом пытался их собрать во что-то более или менее вразумительное. Он внезапно замолчал, тупо уставивший себе под ноги. Потом снова вернул Валерию свой недобрый взгляд. «А я кто?» — хрипло выдавил он. И снова замер, плотоядно глядя на Кена. Прошло секунд десять, пока он не вышел из ступора. Затем он повернулся и пальцем указал в сторону закутка, откуда только что появился. «Там еще какой-то парень. Я вроде бы тоже его помню. Только он, кажется, умер. Кажется, умер. Он лежит и не двигается. Не говорит со мной. Наверное, он все-таки умер. Но он вкусный. Я попробовал от него кусочек». Он очень вкусный. «Так, все, я захожу», — пробосил здоровяк и начал протискиваться в дверь. Валерий на этот раз не препятствовал. Он понимал, что Василия придется убить. Сделать это нужно ножом, и помощь наверняка не будет лишней. Снова громко заскрежетал металлокафель. Кен не сводил прицел с Василия, в костяшкой, сжав ручку карабина, Ожидая, что обращенный уже бывший коп Вот-вот кинется на него, как свирепое животное С несвойственно человеку прытью Но Василий не спешил этого делать Однако взгляд не поменялся Стал более хищным Он низко, утробно зарычал Скали, измазанный кровью рот Олег все понял без слов Лишь спросил, доставая из ножа Свой обоюдоострый боевой клинок «Торой точно готов?» «Не уверен», — тихо ответил Валерий И в эту секунду все началось. Василий, не тоскались, не то улыбаясь, и, очевидно, каким-то образом поняв, что напарники не будут стрелять, медленно отступил назад и шагнул за угол, скрываясь из виду. Валерий не услышал звука в его шагов. Охранник двигался бесшумно, словно дикая кошка, и это внушало опасения. Мозг сразу принялся учитывать все нюансы, оценивая опасности и возможности предстоящего боя. Противник им достался более чем серьезный. У Василия большой опыт, И наверняка есть огнестрельное оружие, правда пока непонятно, сможет ли он им воспользоваться в таком состоянии, как собственное своим опытом, ведь он почти ничего не помнит, но опускать эти моменты точно не следует. Если увидишь у него в руках ружье, стреляй без раздумий, бросив здоровый Кукен, смещаясь в сторону и на ходу извлекая нож. Он сделал короткую перебежку к большому силовому щитку и, сняв нагрудный фонарик, выглянул из-за него, освещая пространство вокруг». Отсюда хорошо просматривался закуток, который представлял собой не длинный, но широкий коридор с двумя ответвлениями по обе стороны. В конце коридора под самым потолком находилось небольшое окно. Почти полная луна, растолкав собой тяжелые дождевые тучи, любопытно заглядывала в него, бледным прямоугольным лучом освещая кровавленный кафельный пол. На полу лежал мертвый сын Василия. Его живот и грудная клетка были вскрыты, несомненно, ножом внутренности выпущены наружу. Валерий прикрыл на секунду глаза, но быстро отдернул себя, возвращая разум в боевой режим. Нужно прикончить ту тварь, в которую превратился отец этого парня. Прикончить, потому что таков был уговор, хоть Вася этого уговора уже не помнит. Он виноват перед ними обоями, и раз уж не может вину эту искупить, то должен хотя бы поставить точку, потому что оставить все как есть Валерий попросту уже не сможет». Кен жестом показал Олегу, куда идти, и напарники, прикрывая друг друга, медленно зашагали по коридору. Все случилось быстро. Кен был почти уверен, что зараженный спрятался в какой-то из этих комнат, но вдруг услышал звук быстрого бега со спины, и взорвавшийся инстинкт самосохранения бросил его тело в сторону за долю секунды до того, как длинное острое лезвие охотничьего ножа вонзится в его спину. Организм среагировал сам. Выработанные рефлексы за годы тренировок не подвели, и Кент, даже не оглянувшись, сумел уйти от смертельного ранения. Быстро развернувшись, он оказался лицом к лицу с этим существом и даже не узнал в нем того Васю, того позитивного бывшего мента, который согласился идти с ними на опасное, но очень нужное дело. Теперь в глазах у него читалась ярость и животная свирепость. Оскаленная, рычащая пасть с кровавой слюной, стекающей с подбородка, звонко клацнула совсем недалеко от шеи Валерия, после чего сразу последовал второй замах ножом, и снова острый клинок блеснул сталью у самого лица, едва успевшего отскочить назад Кена. Тварь неимоверно быстрым прыжком ринулась в сторону, когда Кен сделал колющий выпад, попытавшись достать шею противника. Валерий ожидал чего-то подобного, и не меняя центра тяжести... Всем весом провел тяжелый лоу-кик – голенью во внутреннюю часть бедра мутанта. Упырь элементов тайского бокса в благородной схватке на ножах, видимо, не ожидал. Отработанный быстрый удар выбил из-под туловища бывшего копа его короткую ногу, как кеблю. Мутант еще не обрел равновесие, а Валерий уже повторял тот же удар, только в другое бедро. Данная комбинация отрабатывается сразу – Противник всего за одну секунду получает два удара, которые разбрасывают его ноги в разные стороны, почти приземляя его на шпагат. Рядом, прямо за спиной мутанта, внезапно оказался Олег. И со всего маха, всей тяжестью своего могучего тела, с силой обрушил клинок сверху вниз, вонзая его по самую рукоятку, аккурат прямо в свод черепа. Еще несколько секунд руки Василия пытались дотянуться до Кена, И с гортанным, булькающим кряхтением открывался и закрывался рот, будто зараженный пытался что-то сказать. Но бизнесмен держал его крепко, и у него получалось только жалко трепыхаться в руках здоровяка. После чего тело бывшего копа постепенно обмякло, и он рухнул на залитый кровью керамогранитный пол, конвульсивно подергиваясь. Все было кончено. — Нормально ты его, — одобрительно прокомментировал Кен, — дурив тебе, конечно, как в буйволе. «Из этих ручищ, не обосравшись, еще никто не вырывался», — горделиво пробасил бизнесмен. «Ты как, не зацепил он тебя ножом?» «Да вроде нет», — с улыбкой ответил Валерий, на всякий случай осматривая себя на наличие порезов. Полной уверенности, что ему удалось отделаться даже без единой царапины, все же не было. «Спасибо, Олег. Хорошо среагировал». «На здоровье, братан», — кивнул бизнесмен. «Но какой дальше план? Где теперь будем искать?» «Мы не будем больше никого искать». Отвернувшись, делая вид, что осматривается в поисках оружия, ответил Кен. «Это почему же?» Нарочито удивленным тоном спросил бизнесмен. Хоть Кен и понимал, что удивленный он именно понарошку. «Стебется, говнюк». «Потому что это бессмысленно». «Мы тут час уже перед окнами маячим и наткнулись только на зараженных членов группы. Дальше искать рискованно. Мутанты наверняка возвращаются в свои дома. Нас спасает только то, что эта часть района не была густо заселена». И время у нас уходит. Уходит впустую. Хм, прозревать начинаешь, да? Олег подошел к трупу Василия и, рожав ему пальцы, забрал из них длинный охотничий нож, цинично вытерев окровавленный клинок о его брюки. Потом перевернул тело и реквизировал кожаные ножны на заклепках. Правильно делает, подумал Кен. Из головы нож доставать гиблое дело. Дырчато-пузырчатая кость в своде черепа лезвие держит не хуже крепкого древесного ствола. А если по самую гарду воткнул, тогда забудь, уже не вытащишь. «Это радует», — продолжал тем временем здоровяк. «Ко мне возвращается тот самый практичный и прагматичный Валерий, который думает в первую очередь о близких. Там...» Он неопределенно указал пальцем в сторону. «В магазине твоя Мария. И там же моя жена и мой сын. Давай займемся делом. Давай спасать наших близких. Забудь про парней. И не надо за все винить тебя». Мы все знали, на что шли. Я тоже проголосовал, чтобы идти этим путем. И Вася, и его сын тоже. Мы все шли одной дорогой. Но они не выжили, а мы с тобой должны. Мы обязаны выжить. Иначе все, кто нас ждет, погибнут. И нам надо спешить». «Ты прав», — коротко согласился Кен. «Тогда давай уже, братан, посмотрим. Что-то еще можно найти, и будем что-то решать с транспортом». Валерий кивнул, ничего не ответив. «Но Олег понял» что с его напарником все в порядке, и что он смог переключиться на их новые задачи. Ключей от Саниной фуры ни у Васи, ни у его сына, увы, не оказалось. Да и если бы их нашли, напарники даже примерно не представляли, где находятся эти гаражи, так что вариант с фурой КРАЗом без аккумулятора отпадал сам собой. После недолгих обсуждений было принято решение все-таки добраться до промбазы и пройтись по заводам и фабрикам. Там, в принципе, было много разных индустриальных объектов – И очень вероятно, могли найтись автомобили, соответствующие их запросам. К тому моменту, как они туда доберутся, на улице уже наверняка начнет светать, что должно положительно сказаться на поисках и, возможно, ускорить процесс. Кроме того, концентрация мутантов там должна быть значительно меньше. Этот момент немного поднимал настроение. Все-таки блуждание в потемках по зараженным муравейникам, где полным-полно инфицированных, сильно утомил парней. И усталость совокупностями с перегруженной нервной системой давало о себе знать обоим. После недолгих поисков они обнаружили разряженный карабин и помповое ружье с двумя патронами в магазине. Немного нашлось боеприпасов в разгрузках и больше ничего полезного. Отца и сына оттащили в маленькую комнату с каким-то электрооборудованием, посадили, облокатив на стену, рядом друг с другом и прикрыли дверь. Вот и все. В магазине они оставили своих девчонок – Вася, жену и дочь – а Артур — сестру и маму. Что им сказать? За что погибли их мужчины? Валерий не знал. Им удалось добраться до леса почти без происшествий. Несколько раз они едва не нарывались на группы зараженных. Однажды их даже заметили, и напарникам пришлось просидеть в кустах минут 15, пока инфицированные искали их по небольшому пролеску, бродя между деревьями. Но вскоре со стороны домов послышался какой-то шум, вероятно сопровождаемый Очередной потасовкой между мутантами и преследователи бросились на эти звуки, оставив попытки их найти. Как и предполагалось, к рассвету они выбрались из леса. Перед них, насколько хватало глаз, тянулась бескрайняя промышленная зона, вплотную прижатая к берегу длинного, словно река-озера. Здесь напарники сделали небольшой привал, разминая затекшие плечи от широких ремней с тяжелыми ружьями. Заодно окидывая взглядом необъятную заводскую местность, которая хорошо просматривалась с невысокого, но весьма удачно расположенного холма, на котором они решили немного передохнуть после затяжного марш-броска. Переведя дух, они наскоро отметили для себя наиболее приоритетные зоны и, спустившись вниз... Зашагали по узкой грунтовой дороге, испещренной выбоинами с грязными лужами, а в небе над ними по-прежнему висела густая серая дымка, обещающая уставшим путникам еще один тяжелый дождливый день. когда начало светать, Катерина уже спустилась вниз, покинув наблюдательный пункт, посчитав, что будет разумным, не маячись возле окон при свете дня, в то время, когда вокруг него бродит зараженный. Мария по-прежнему не отходила от окон, то и дело недовольно цикая на окружающих, чтобы те образовали вакуум в ротовой полости. «Где он?» — спросила она у девушки, когда-то отошла от окон подальше. «Не знаю», — зашипела блондинка. «Шарахается где-то рядом. сучикот. кот!» Когда он уже уйдет? Я, наверное, уже восьмидесятый круг по магазину нарезаю. По пятам за ним хожу. Теперь он пропал куда-то. Может, свалил? С надеждой спросила биолог. Может, и свалил. Но мне в это не верится. Он как будто знает, что в здании кто-то есть. Только по каким-то причинам не пытается в этом убедиться. Не разбивает окна и не пытается заглянуть внутрь. Может, у них типа пунктик такой. А что такое может быть? Ну, всякое может быть. Задумавшись, произнесла фармацевт. Мы ведь еще совсем не знаем повадки вируса. У него может быть много особенностей. Поведение это странное. На такие мелочи сразу надо обращать внимание». «Ну да», — хмыкнул согласилась Маша. «Действительно странно. Я бы на его месте уже давно бы окна прошибала, сорвала бы одеяло и посмотрела, есть тут кого сожрать или нет». «Не говори так, пожалуйста», — попросила химик, встревожившись. «Да не очкуй». По-хулигански улыбнулась блондинка. «У нас оружие есть, если что». «Грохнем его и всех делов! Я сто раз так делала!» Катерина, подняв бровь, удивленно посмотрела на девушку с детским миловидным лицом и огромными наивными голубыми глазками, которые никак не вязались с тем, что она говорила. Мария немного смутилась от этого взгляда. «Ну, не сто раз, конечно, но раз двадцать за одну поездку уже сделала. Да и вообще, опыт стрельбы у меня большой, так что, думаю, даже от небольшой группы, если что, отобьемся, если кучно, в одно окно полезут». «Правда, мим здорово. А куда потом прятаться, я души не еб... Не знаю, в общем». «Нервная система, конечно, у тебя крепкая». Не переставая удивляться этой хрупкой миниатюрной девушке, сказала биолог. «Не крепкая», — отрицательно помотала головой Маша. «Скорее, гибкая. Я просто быстро адаптируюсь, но стрессы тоже выхватываю. Будь здоров». «Все равно», — пожала плечами Катерина. «Ты держишься увереннее многих здесь. Такое ощущение, что ты до этого где-то в спецназе служила». «Ничем тебе не смутить». «Это ошибочное представление», — улыбнулась блондинка. «Я та еще трусиха на самом деле. У меня, кстати, идея есть. Я в дежурке видела ключи в шкафчике на стене. Мне так кажется, что они от офисов, те, что на третьем этаже. Надо бы подняться да посмотреть сверху, где этот товарищ. Да и вообще наблюдение за местностью вокруг лучше не снимать. Нужно по обе стороны кого-то поставить, хоть будем знать, есть ли зараженные снова появятся». «А если наблюдение наше привлечет нежелательное внимание этих самых товарищей?» Саркастически подняла бровь биолог. «Ну, придумаем что-нибудь, чтобы наблюдатели сильно не отсвечивали. Шторами или тюлью посты закроем. Пошли, короче». «Ну, пошли». Наскоро снова обойдя всех в магазине и строго наказав сидеть тихо, словно зайцы, девушки забрали в дежурке все ключи, висевшие в застекленном ящичке, и поднялись на третий этаж. Сам этаж отсекала сварная решетка из толстой катаной арматуры с мощной железной дверью, которая была открыта и зачем-то привязана к фиксатору в виде приваренного к решетке крючка. Было видно, что дверью давно никто не пользуется, и стоит она здесь больше для декорации. Функции свои, однако, локалка не утратила. Мария тут же отыскала от нее ключ, замок работал исправно, и можно было смело иметь в виду этаж, как последний оборонительный периметр – Минувший день был воскресеньем, естественно, ни один из офисов не работал, и все двери третьего этажа оказались заперты. Пришлось подбирать ключи к каждому замку, и через минут 15 совместных усилий им удалось отпереть почти все кабинеты, за исключением одной конторы с подозрительным названием «Друг», судя по вывеске, промышлявшей микрозаймами. Ключей от их офиса, среди прочих, по какой-то причине не оказалось. «Ну и фиг с ним», — махнула рукой Мария. «Нам, в общем-то, девяти этих помещений за глаза и за уши». По ходу дела, пока девушки открывали замки, они заходили в каждый кабинет по очереди и пристально осматривали местность из доступных окон, предпочтительно занавешенных тюлью. Но вокруг не было ни души. Инфицированный, донимавший их всю ночь, видимо, все-таки ушел. После этого Мария оставила скулящего, как побитый пес биолога, дальше нести свой пост, пообещав потом принести ей энергетик и шоколадку, так как Катерина уже начала зевать. Сказывался бешеный день и напряженная бессонная ночь. Помещение для наблюдения за городской стороной выбрали самое комфортабельное. Это был просторный зал с большими панорамными окнами в пол, с прозрачными белыми занавесками. Ученому поставили удобное кресло прямо перед окном. «Когда еще так посидишь?» — подкалывала ее блондинка. «Могу тебе даже пряжу со спицами принести и кайфуй себе, только повнимательнее в окно». — Нет, — отрицательно покачала головой Катерина, — пряжу мне не надо, я вязать не умею, кофейку бы горячего. — Ну где же я тебе найду, солнце мое? — Ну тогда адреналин. — Да помню я, принесу скоро, заодно поищу тебе замену, поспишь хоть немного. — Тебе самой бы поспать. Катерина повернулась в креслик, стоявший позади Марии, и смешно положила голову на мягкую спинку. — Кто-то из нас должен бодрствовать, — невольно зевнула Маша. Мысли о мягкой подушке и удобном диване уже давно бередили уставшую голову. Но природное чувство ответственности не позволяло организму расслабиться. За ними же глаз до да глаз нужен. То к окнам полезут, то разговаривать громко начинают, то покурить им приспищет возле двери. Только успевает гонять. Сначала вы с Аяной перезагрузитесь, а потом я отключусь. — Хорошо, — согласилась биолог. — Только давай, недолго. — Окей. Сама же Маша захотела сперва перенести сюда весь арсенал и Саяну с ребенком. Малыш Айтал время от времени похныкивал, если вдруг ему вздумается расплакаться не на шутку, это запросто может привлечь нежелательных гостей. Крик ребенка слышно далеко. А как ему объяснишь, что нельзя шуметь? Крошка ведь совсем еще. Мария задумалась, почему и не пришла эта идея раньше? Она, конечно, поднималась сюда ночью. Так, в целях разведки жизненного пространства. Но даже с мощным фонарем ходить одной по ночному офису как-то было страшновато. Она ведь не Рэмбо. Без Валеры быть крутой оказалось не так-то просто. Да и не хотелось, если честно. Быть крутой хотелось только, когда он находился рядом. К тому же забот у нее тогда и без этого хватало. Нужно было подготовить целую кучу провизий к погрузке, все записать, каждого делом обеспечить, чтобы не думали всякое а потом этот мутант нарисовался. Тогда уже всем не до переезда стало. Наверняка бы услышал их шевеление. Всю ночь пришлось как мыши сидеть. Спустившись, Мария сразу же пошла к Саяне в бытовку. «Собирайся», — без предисловий бросила она. «Переезжаем». «Это куда?» Жена Олега на секунду перестала покачивать Айтала и переключила внимание на блондинку. «Наверх поедем», — пояснила Маша, — Не волнуйся, там тоже есть симпатичный диванчик, тебе непременно там понравится. А здесь чего? Все еще недоумевала Саяна. А здесь опасно. Мария бесцеремонно стала спешно скидывать в сумку подгузники, пеленки, пустышки, смесь и тому подобные детские штуки, слава богу оказавшиеся в ассортименте универмага. Если бы Айталу вздумалось громко поплакать в тот момент, когда эта тварь вокруг дома бродила, мы бы нарвались на серьезные неприятности. Так что лучше вам будет наверху посидеть. Заодно одной других детей туда поднимем. Там хоть светло. Потом всех остальных по комнатам распределим. Она... Ушла? Тварь. Сэна попыталась встать, но тут же поморщилась и села обратно. Да сиди ты пока что. Я еще не все собрала. Сейчас схожу за кем-нибудь. И будем потихоньку переезжать. Сперва оружие перетащим. Ты и тут пока присмотришь. Потом тебя с Эталом поднимем. Болит нога. «Да нога-то терпимо! Все еще морщась, ответила девушка. «Жопа затекла уже. Целый день на пятой точке провела. Надо хоть постоять немного. Сейчас спать с Катюхой ляжете. Я присмотрю за мелким. Потом смените меня. Нам всем не помешает отдохнуть». «Наши что-то задерживаются. Я думала, быстрее придут», — грустно произнесла Саяна. «Но, может, трудности какие-то. Масса всякого непредвиденного может случиться. Да и не близко это...» «Придут, не сомневайся. Приедут точнее». «А что может случиться непредвиденного?» – забеспокоилась жена Олега. «Всякое!» – коротко рубанула Маша. «Не забивай себе голову. Сними еще семь здоровых вооруженных мужиков. Да и Валера тот еще жук. Из любой передряги выход найдет. Так что без негатива давай». «Хорошо», – тихо согласилась Аяна. «Так и что? Ушел зараженный?» «Вроде бы ушел», – неуверенно ответила Мария. «Во всяком случае его нигде не видно. Все, сиди здесь. Я пошла за помощью и начнем вещи перетаскивать». Пришлось сделать три ходки, чтобы перенести все необходимое на офисный этаж. А потом с помощью немолодого уже мужчины, Петра Валентиновича, которого Мария быстро стала называть дядя Петя, и еще одной девушки по имени Алина, Мария подняла наверх Саяну с ребенком, после чего снова спустилась вниз за энергетиком и шоколадкой, которую пообещала биологу. Заодно сделав объявление о том, что всем надлежит взять необходимые им вещи, какое-то количество еды и воды, и перебираться на третий этаж. Здесь она уже смогла спалить несколько человек, распивающих спиртные напитки. К тому моменту трое мужчин и две женщины явно неблагополучного вида уже успели дойти до хорошей кондиции и замечания блондинки о том, что для застолей с обильными возлияниями они выбрали не самое удачное время, а дым исходящий от их сигарет, может привлечь мутантов, расценили как личную претензию и неприязнь к себе. На что Мария была послана по адресу, уже в общем-то ей известному. Но все равно, на данный момент конкретно туда и идти не хотелось. Как угомонить разбушевавшуюся пьяную компанию она себе не представляла. Пришлось забрать все представленное в магазине спиртное, попросив помощи у тех же дяди Пети с Алиной и, перенеся его в бытовку, где до этого находилась Саяна, закрыть алкоголь на замок. Маша искренне рассчитывала, что ребята протрезвеют и извинятся, хотя и понимала, что, как правило, у таких людей чувство совести заспиртовано и никак в жизни себя не проявляет. Уже когда все смогли переехать, Мария распределила всех по комнатам и выставила наблюдательные посты, заменив Катерину. Дальше была утомительная четырехчасовая возня с малышом Айталом который, в отличие от своей матери, никак не хотел спать. Несколько раз, очевидно, наблюдая, как блондинка клюет носом, к ней подходили женщины и предлагали посидеть с ребенком, пока она будет отдыхать. Но Мария вежливо отказывала. Оставить без присмотра оружие она не могла никак. Вокруг вроде бы и люди собрались хорошие. Но Мария понимала, что все хорошие, пока твоей жизни ничего не угрожает. А как поведет себя человек в очень опасной для жизни ситуации... Человек, который вообще огнестрельным оружием пользоваться не умеет. Польнет куда-то с перепугу, когда нужно будет сидеть тихо. Польнет в кого-то, поругавшись с ним, напившись синей воды. Нет уж, лучше пусть Валера сам разбирается, когда придет, кому давать оружие, а кому нет. Она разве что дяди Пете даст ружье, и только в критической ситуации тот хоть умеет с ним обращаться. Спустя 4 часа Она разбудила Саяну с Катей, и Маша потеряла сознание в специально отведенной для отдыха комнате, едва ее голова коснулась подушки. Сколько она проспала, сказать было трудно, но судя по тому, что на улице уже вечерело, отдохнуть ей удалось несколько больше, нежели ее новым подругам. Ее разбудила Катерина, грубо тряся за плечо, и еще не проснувшаяся толком Мария поняла, случилось что-то экстренное и, скорее всего, нехорошее. «Маша, просыпайся. Эти алкаши дверь в подсобку ломать пошли. Я их разговор услышала». Мария тут же встала, но едва пробудившийся организм плохо слушался, и она села на диван, пытаясь унять головокружение. «Какого хрена? Они что, еще не протрезвели?» «Не протрезвели. Даже, пожалуй, накидались еще больше. У них еще оставалось, походу. И, видимо, мало им, хотя они на ногах еле стоят. Ну что, мужиков нету, угомонить их, что ли?» Психуя блондинка поднялась и направилась в самый большой офис, рассчитывая прихватить с собой пару крепких мужчин. «Да всем пофиг, наверное», — ответила недовольная Катя, последовав за ней. «Что значит «пофиг»?» — еще больше разозлилась Маша. «Так, мужчины, надо угомонить этих забулдык. Я думаю, никому не надо объяснять, зачем». «Я смотрю за местностью», — сказал молодой парнишка по имени Родион, из мужчин, находящихся в помещении в количестве одного. «Замени меня, пойдем угомоним». «Яна!» – Мария коротко глянула на девушку Артура, и та, поняв ее без слов, послушно заняла место Радика. «Повнимательнее только. Кто на втором посту?» Она прошла в офис напротив, в котором тоже находилось несколько человек. «Антон, тоже пойдем с нами!» – бесцеремонно скомандовала Маша еще одному молодому лет двадцати мальчику. Обоих парней Валерий отбраковал, как не владеющих огнестрельным оружием, а значит, и непригодных для задач отряда. Оба они в армии не служили, и телосложением были щуплыми. Антона Мария после непродолжительной беседы его с Кеном сразу же определила в категорию «задротов», или, как они сами себя модно называют, «геймерами». Антошка нигде не работал, висел на мамкиной шее и, наверное, трахал свой компьютер. Мария таких терпеть не могла. Хотя, в общем-то, негативного впечатления он не производил, скорее нейтральное. Родион был намного лучше. Этот хоть и откосил от армии, но по уважительной причине. Учился в университете, еще занимался тайским боксом. Очень популярный вид единоборств в Якутске, в особенности среди якутоязычной молодежи, коим, собственно, являлся Радик. «Там Петр Валентинович», — ответила ей тучная женщина, как ее зовут, Мария не помнила. «Ну, дядя Петя пусть спит», — сказала она, заходя в другие комнаты, высматривая, кого бы еще прихватить. Но наткнулась только на еще одного старикана с нерусским именем, вроде бы Баир. И только теперь поняла, что с мужчинами у них было все просто. Валерий забрал себе самых крепких, а здесь остались только двое щуплых парнишек, один из которых вообще в качестве массовки разве что годится. Дядя Петя уже старый для таких дел, да и весу у нем килограмм сто И вот этот Байер, судя по щедушной и сутулой фигуре с татуированными пальцами, о котором можно было предположить, что он полжизни провел за решеткой. Мария даже удивилась, что этот колоритный персонаж не разделил намерения тех алкозавров, что в этот замечательный день непременно решили нажраться. Гадков, однако, ему на вид было немного меньше, нежели Петру Валентиновичу, где-то под 60, а может и еще меньше. Тюрьма может здорово состарить человека. Так уж водится, что когда живешь в стране, где одна половина населения сидела, а другая храняла, да еще и в городе, вокруг которого расположены аж 8 зон, «Поневоле в кругу твоих знакомых окажутся люди подобного типа». Потому видела Маша, что и в тридцатник можно выглядеть и на 40 и на все 50 Баир заговорил с ней лишь однажды, когда они занимались подготовкой провизии. Он неожиданно сам подошел к девушке и хриплым, паркуренным голосом спросил. «Говори, что где брать куда тащить?» Опешившая немного Мария лишь спросила у него имя, вежливо обращаясь к нему на «вы» и заняла его делом. После этого сама блондинка не обмолвилась с ним больше ни единым словом и не видела, чтобы он с кем-либо потом вообще говорил. «Вы нам не поможете?» — Робко поинтересовалась у него Маша. «А что нужно?» — вопросом на вопрос хмуро ответил зэк. Девушка вкратце обрисовала ему проблему. После чего Бейер вздохнул и, нехотя поднявшись, сказал. «Ну, пойдем. Накажем нарушителей общественного порядка». «Наказывать никого не надо. Нужно попробовать угомонить». — сказала ему Мария, когда они в пятером спускались по лестнице. Отсюда уже слышались глухие, тяжелые удары и треск ломаемой древесины. Они поторопились. Желательно, конечно, не радикальными методами, но если по-хорошему не поймут, тогда... — Конечно, не поймут! — с улыбкой выдохнул седой Катаржанин. — Ты чё, слоны упала? Они ж сизые! Когда они спустились, дверь была уже почти сломана. Один из забулдык пытался добить ее ногой — Но синяя вода, переизбыток которой зашкаливал в его организме, мотыляла человека в разные стороны, и ему никак не удавалось попасть ногой в район замка. «Так, а ну перестаньте ломать дверь!» — попыталась блондинка добиться от пьяной компании благоразумия гуманными методами. «Вы шумите! Как вы не понимаете? Вы всех огромной опасности подвергаете!» «Андрюха, завязывай!» — коротко бросил Заур, самому активному члену шайки, невысокому, но крепкому зрелому мужчине а то что? с вызовом ответил тот что сделать это застрелите меня ну, давайте стреляйте мне все похуй теперь у меня вся семья вчера погибла я теперь один мне жить то не особо хочется никто в вас стрелять не собирается спокойно произнесла маша прошу вас успокоиться я понимаю что у вас горе но мы все кого-то потеряли и теперь совместными усилиями пытаемся выжить Вы бы лучше помогли, чем закатывать шары и подвергать всех большому риску. — Все кого-то потеряли, говоришь? — с ухмылкой проговорил Андрей. — Интересно. И кого же ты потеряла? У тебя там остался муж, дочь или сын? Мария хотела солгать про какого-нибудь парня, которого укусили инфицированные. Даже мелькнула мысль выдумать ребенка. Но нет. Так врать девушка просто не умела. У нее возникло ощущение, что она накаркает, если ее язык сможет выдать нечто подобное. Где-то там, в городе, конечно, мог сейчас находиться ее брат, но у Маши были все причины рассчитывать на то, что Серега выжил. Этот, как Валера, из любой передряги выберется. Это ее замешательство не ускользнуло от пьяного вдрызг Андрея. — Вот! — ткнул он в нее просмоленным никотиным пальцем. что То-то оно! А я всех там оставил! «Жену и двоих детей. Всех моих любимых живьем сожрали. И я не смог ничего сделать. Ничем им помочь не смог. Я их не защитил, понимаешь ты? Они кричали мне, звали на помощь, но этих тварей там было столько, что никаких шансов. Я жалею, что меня не сожрали вместе с ними». «Жалею, что смолодушничал и зачем-то решил попытаться выжить. А я ведь не знаю теперь, для чего мне такая жизнь. Что я без них делать буду?» Повисла неловкая пауза. Все молчали, не зная, что на такое сказать. «Так что не будь сукой. Дай мне водки. По-хорошему!» Траурно со вздохом проронил Андрей. «А потом пристрели меня. Я хочу к ним». «Да!» поддержал Андрея неблагополучного вида женщина с пропятым лицом. Остальные тоже загоготали. «Но вы же и так уже в говно!» — разозлилась Маша. «Чего сейчас-то вам понадобилось забухать? Скоро ребята приедут. Уедем за город и там бухать и хоть каждый день. Я вам слова не скажу». «Слушай, Андрюха, может, реально хватит уже?» Маша с облегчением отметила, что до одного мужчины из этой пьяной компашки ей все-таки удалось достучаться. «Мне тоже уже хватит!» Подключилась тучная молодая девушка лет 25 Как она вообще среди них затесалась?» «Нет!» — заревел, пошатнувшись Андрей. «Я буду пить сейчас! Не хотите со мной? Идите нах отсюда!» И с этими словами он снова отступил на метр и с двух шагов ударил дверь ногой. Раздался громкий треск ломающегося косяка. Парни из тех, что привела с собой Маша, бросились оттаскивать Андрея, отдержавшейся на честном слове двери. Завязалась потасовка, к которой приобщились и другие участники попойки. В этот момент Марию шибанула мурашками». Она даже почувствовала, как волосы под одеждой встали дыбом, когда сквозь шум от назревающей драки вдруг услышала звук разбивающегося стекла, за которым тут же последовал пронзительный визг, переходящий в рев. Все сразу же затихли. Блондинка передернула Беннели, превозмогая дрожь в руках. — Катя, со мной! Остальные галопом наверх! — ряфнула она не своим голосом, и на этот раз все ее послушались. — Что ты хочешь делать? — Тихо поинтересовалась бледно от страха биолог, когда они уже проходили в торговый зал. Нужно быстрее его пристрелить, пока он своими криками других уродов не привлек. Прикрывай, по сторонам смотри, вдруг залез уже кто-то. Этого я сама. Блондинка осторожно выглянула из-за стеллажа, откуда доносились звуки, и даже удивилась, увидев знакомую синюю куртку. Ну, конечно, где же ты прятался все это время? На улице уже смеркалась. Но девушка сразу узнала от того инфицированного, что бродил вокруг дома прошлой ночью. Мутант захрипел, заметив покинувшую укрытие девушку. Он затих, плотоядно уставившись на нее, с открытой пасти капала слюна. Обеими руками он ухватился за решетку, с них обильно текла кровь. Должно быть, порезал их остекла, когда разбивал окно. Мария подошла к зараженному на расстоянии трех метров, Потом быстро скинула дробовик, чтобы мутант не успел убрать голову из-под огня и, не целясь, утопила спуск. Грохнула, на секунду заложив уши. Картеч, не успев даже немного разлететься при столь близкой дистанции, снесла инфицированному верхнюю часть лица. И тот, как подкошенный, рухнул за подоконник. Звон в ушах еще не утих, а девушка, включив тактический фонарь, уже проверяла входную дверь на повреждение. Но нет, тут все было в порядке. Периметр они пока что сохранили. Решетка на окне тоже держалась крепко. зараженный не смог ее даже расшатать. — Катя, ты где? — Я здесь. Ученая пасливо показала голову из-за стеллажа. — Иди сюда. Нужно занавесить окно. Они едва успели повесить на окно одеяло, как вдруг на третьем этаже раздались два громких выстрела. «Саяна — Саяна! Только и смогла выдохнуть Катерина, и девушки опромичью бросились в офис. Не успели они добежать до лестницы, как следом басовито грохнул еще один ружейный выстрел — И еще два пистолетных. Потом опять два пистолетных. Спустя секунду. Наверху послышались крики. Мария не смогла разобрать, кто кричал. Но голоса были все более женские. Да она уже догадалась, что именно произошло. Кто-то полез к оружию. Охранять его временно оставили Саяну. Она сменила жену Василия. Со всех ног блондинка ломилась туда. И даже споткнувшись о ступени упала, больно ударившись локтем. Катерина подскочила и помогла подняться. «Если что, стреляй, не задумываясь. Если увидишь у кого-то из этих колдырей оружие...» На бегу бросила Мария биологу. «Поняла?» «Да поняла!» С отдышкой ответила Катя. «Так, отошли в сторону!» Нетерпеливо скомандовала блондинка и буквально распихала ружьем толпящихся около двери людей. Супруга бизнесмена стояла, с трудом держа равновесие, и нервно водила Макаровым, беря на прицел любого, рискнувшего приблизиться к ней, человека. Под глазом у нее наливался неслабый фингал». Ребенок плакал. В трех метрах от Саяны в ложе крови лежал Андрей. Он был еще жив, но двигаться, очевидно, уже не мог. Из его бедра тонким фонтанчиком билась кровь. На левой стороне груди быстро увеличивалось бурое пятно. В его руке была зажата двустольная вертикалка Blazer F3. Рядом с ним, без признаков жизни, лежала женщина. Та, что выглядела как наркоманка на последней стадии. Нижняя часть лица у нее была сильно деформирована и окровавлена. Подли нее также обнаружилось ружье Бекас и русы патронов 12-го калибра. Мария достала из кармана большой ключ. «Катя, закрывай калитку, отсекающую этаж!» Она бросила ей ключи. Но биолог, видимо, пребывала в некотором ошеломлении, и у нее не хватило реакции поймать. Ключ выпал у нее из рук. Она довольно бодро подняла его, но потом с тупым взглядом уставилась на Саяну и снова замерла, осматривая побоище. Мария все это время не сводила с ученого своих кошачьих глаз. Она всегда нервничала, когда отдавала кому-то распоряжение, и они выполнялись медленно. Чего ты встала, как вкопанная, снизошла блондинка до грубости. Быстрее иди, закрой калитку! Заур, помоги! ей!» Катерина наконец пришла в себя и быстрым шагом направилась к выходу. Зек последовал за ней. Саяна, что тут у тебя? Этот говнюк в сумку с ружьями полез! выкрикнула девушка. Я пыталась его отогнать, угрожала, что буду стрелять, но он меня игнорил. Попыталась за шиворот его тащить. Тогда он меня ударил по лицу, достал какое-то ружье и начал заряжать. Компашка его подошла, стали ему помогать и тоже в сумках начали рыться. А потом Маша внезапно дернулась, как будто кто-то толкнул ее в спину. И, развернувшись, с подозрением посмотрела на толпящихся при входе в комнату зевак. Заур с Катериной уже протискивались обратно в помещение. А Марии почему-то стало очень некомфортно держать кого-то за спиной. Все вышли из комнаты. Спокойно, но с нотками льда проговорила она. То, что никто с первого раза не шелохнется, блондинка знала наверняка. И потому с готовностью положила руку на цевьё своего ружья и громче, тоном нетерпящим возражений, повторила. Всем выйти из комнаты. Здесь остаются только Катя, Баир, Антон и Радик. Остальные все разошлись по офису. Со второго раза подействовало уже лучше. Люди неохотно, бурча что-то себе под нос, стали разбредаться. Товарищи из пьяной компании тоже метнулись было к выходу, но Мария остановила их. — Кроме алканавтов, — жестко садила она, — вы остаетесь здесь и будете находиться под присмотром, пока не протрезвейте и не осознаете, что плохо себя вели. — Да ладно! — жалобно протянула пухлая. — Я же вообще ничего плохого не сделала. — Ты набухалась! — Не церемонясь, гаркнула на нее блондинка. «И ваш пьяный дебош подставил всех под угрозу!» Она отыскала глазами биолога. «Катя, посмотри, что там с ними?» «У этого ружье в руке», — указала она на уже закатившего глаза Андрея. «Радик, забери ружье», — подумав, кивнула парню Мария. «Походишь пока с ним, потом покажу, как пользоваться. Будешь себя хорошо вести, скажу Валерию, чтобы дал тебе игрушку поинтересней. И одерни шторы, темно уже на улице». «Посмотри, не пришел ли кто на выстрелы». «Окей». С готовностью согласился Родион и осторожно обезоружил Андрея, после чего направился в глубину помещения к окнам. Блондинка тем временем забрала Абекас у, кажется, мертвой женщины и стала собирать с пола патроны, а Катерина приступила к осмотру. «Я вообще-то тоже пытался его остановить». Заплетающимся языком пролепетал второй пинчуга. Мужчина, на вид 35. Как его звали, Мария было по барабану. «Так». Оборвала она его. Сели вон там на диван и примолкли. Дебаширы предсказуемо остались на месте, по-видимому ожидая второго, особого распоряжения. «Что непонятно?» Зашипела Маша от раздражения, уже булькающая, как закипевший чайник, у которого сломался тормостат. Когда до них наконец дошло, и дебоширы виновато убрели в дальний конец офиса, Мария снова повернулась к уже более или менее успокоившейся Саяне. Та сидела на диване и, потирая свой глаз, успокаивала плачущего Айтала. Блондинка подошла к ней и присела рядом. «Я курить хочу», — неожиданно выдала жена Олега. «Дай мне сигарету». «Оу», — удивилась Маша. «А ты куришь? И ты как бы в противогазе? Да хрен с ним, с противогазом». Саяна нервно сорвала себе себя маску. «Тут весь магазин без него ходит. Никто не сдох пока. Нет, не курю. Но хочу, дай», — требовательно сказала она. — Но я как бы не курю, — вздохнула опешившая блондинка. — Кать, есть у тебя? — Есть, — кивнула биолог. — Давай. — Подержи его, пока я буду дымить, — Саяна передала малыша в руки блондинке и закурила. — И что было дальше? Мария положила Беннелли себе на колени и устало откинулась на спинку дивана. — Да что дальше? — дрожащим голосом продолжила супруга здоровяка. — Дальше этот, — она указала на истекающего крови Андрея. Зарядил ружье, и когда захлопнул его, или как это называется, я выстрелила. Сначала в ногу, то есть целилась в ногу, сама не знаю зачем. На автомате сработала, испугалась, что в меня пальнет и попадет Вайтала. А потом он выставил на меня оружие, я еще два раза в него выстрелила. А тем временем вторая тетка, вон та, тоже наставила на меня ружье, я выстрелила в нее. «Дважды», — уточнила Мария. «Ну да». — ответила Саяна и виновато спросила. — Катюха, я их сильно? — Ну, как сказать. Вставая и выключая фонарь, задача произнесла фармацевт. — Тетенька точно готова. Я думаю, ей в позвоночник обе пули угодили. Одна сквозь челюсть, вторая через трахею. А это тоже скоро отъедет. Минут десять-пятнадцать. Тут и сердце рядом, и печень, и бедренная артерия, и все три пули где-то внутри. Помочь ему я даже в медпункте не смогу. — Зашибись! — Саяна закрыла лицо ладонями. — Да успокойся! Ты еще винить себе начни! Они тебя чуть не убили только что! Ты защитила и себя, и ребенка, и оружие. Все правильно сделала. Я бы так же поступила. Только не укоряла бы себя за это. Ты хоть можешь представить, что было бы тут, если эта пьяная шайка захватила бы арсенал? Ток — Ток-ток! — вежливо сказал кто-то за дверью. Мария сразу узнала голос. — Входите, Петр Валентинович! — Машонь! — Туловище грузного пожилого мужчины протиснулось в дверь. «Я к тебе с докладом». «По наблюдению». «Слушаю». Блондинка приготовилась к нехорошей новости. «Мутанты на периметре», — тяжелым голосом сообщил дядя Петя. «Сколько?» «Много, Маша. Только что целой пачкой пришли. Штук пять насчитал, около трупа внизу. И, кажется, двое пытаются попасть внутрь через дверь». «Я тоже вижу зараженных» последовал доклад от Радика. «Через дорогу несколько фигур. Сколько, точно не скажу, но не меньше трех». Внизу неожиданно громко завыли, протяжно, по-звериному, вой подхватили, а потом просто начали истерически орать. Орать так, как орал бы самый слетевший с катушек психопат. «Идут в нашу сторону», — коротко бросил Родион. «Трое. Стоп. Четверо. Бегут. А вот это уже зашибись, подруга». Повернувшись к Саяне, очень серьезно сказала Маша. Конец книги. 2021 год. Для вас читал Дмитрий Хазанович. Продолжение. Следует. Фу.